Издательство «Бомбора». Океан книг. Елена Колесниченко. «Тревожные монстры». Упражнения и техники, которые помогут усмирить тревогу. Читает Элнара Салимова. От автора. «Погожим летним днём» Удобно примостившись в тенистом уголке яблоневого сада, я открыла свой ноутбук и приступила к написанию этой книги. Я испытывала приятный эмоциональный подъем и воодушевление от начала творческого процесса и созидания чего-то очень полезного, основанного на моем многолетнем опыте клинициста и опыте мировой научно обоснованной психотерапии. В добрый путь! под гордо поднятыми парусами знаний и с попутным ветром вдохновения. Мне бы очень хотелось начать писать свою книгу именно так. Но дело обстояло совсем иначе. Уже смеркалось. Накануне я специально переделала все дела, чтобы освободить выходные для написания книги. Но вот уже который час я с легкостью находила себе разные занятия бытового характера. Любое приближение к ноутбуку вызывало внутреннее сопротивление, желание сбежать и спрятаться. Моя тревога неистово защищала меня от предполагаемого фиаско. Заручившись поддержкой внутреннего критика, тревога настойчиво утверждала. «Не вздумай, у тебя ничего не получится. Написать книгу трудно, ты не справишься. Позвони редактору и откажись. Не вздумай начинать» иначе случится что-то ужасное. Потом не говори, что я тебя не предупреждала». Да, начало было именно таким. Но если вы слышите это, то книга увидела свет. Мне удалось таки не пойти на поводу своих тревожных монстров и сделать то, что я действительно по-настоящему хотела. Поделиться с вами теми знаниями, приемами и техниками, которые на настоящий момент помогли уже сотням тысяч людей по всему миру приблизиться к жизни своей мечты, вместо того, чтобы прозибать годами под назойливым гнетом тревоги. Введение. Наш мозг запрограммирован избегать дискомфорта, включая тот, который причиняет нам сильная тревога. Мы автоматически уклоняемся от неприятных ситуаций, мыслей и чувств, иногда даже не замечая, что избегаем настоящей жизни. Представьте, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы не боялись сказать «нет» назойливому продавцу-консультанту в магазине, несправедливому начальнику или друзьям, безапелляционно нарушающим ваши границы. Если бы вас не пугали катастрофические сюжеты, которые рисует ваша тревога перед полетом на самолете, походом к стоматологу или публичным выступлением. Если бы ваша голова была свободна от роя беспокойных мыслей по малейшему поводу, от постоянных тревожных мыслей, что может случиться что-то ужасное с вами или вашими родными. Если вы заметили, что в отсутствии перечисленных или других проявлений чрезмерной тревоги ваша жизнь вышла бы на более высокий по качеству уровень, то эта книга для вас. Информация и практические рекомендации, изложенные в этой книге, основаны на терапии принятия и ответственности, ТПО. Другая частая аббревиатура, которая обозначает данный психотерапевтический метод — АКТ, от английского Acceptance and Commitment Therapy. Терапия принятия и ответственности — это направление психотерапии третьей волны когнитивно-поведенческого подхода. Сноска. Когнитивно-поведенческий подход в психотерапии, КПТ, это психотерапевтические вмешательства, направленные на изменение неадаптивных эмоциональных реакций при помощи изменения мыслей и поведения пациента. КПТ является научно обоснованной психотерапией и признана терапией выбора при многих психоэмоциональных проблемах. На сегодняшний день в КПТ выделяют три так называемые волны, из которых последняя считается наиболее современной и интегративной. Наряду с терапией принятия и ответственности к третьей волне КПТ относят схемотерапию, диалектическую поведенческую терапию, когнитивную терапию, основанную на осознанности, и другие психотерапевтические методы, чьи идеи показали свою эффективность в отношении целого ряда ментальных проблем по данным более тысячи качественно проведенных научных исследований. Стивен Хайес, основатель данного направления, создал метод, который не предполагает непосредственной борьбы с симптомами, но приводит к их ослаблению естественным образом, в качестве дополнительного эффекта терапии. Если вы еще не знакомы с ТПО, некоторые моменты будут вам казаться удивительными и парадоксальными. Но раз вы слушаете эту книгу, вероятно, прежние способы борьбы с тревогой не принесли значимых результатов. Чтобы не делать то же самое в ожидании другого результата, рекомендую вам попробовать новые действия, новые техники и методики, основанные на терапии принятия и ответственности. В PDF-приложении вы найдете библиографический список, где указана дополнительная литература, написанная специалистами в контексте терапии принятия и ответственности. Данный список — позволит вам при желании расширить и углубить свои знания о методах самопомощи при разных ментальных проблемах в рамках данного психотерапевтического метода. Позволю себе отметить, что любое психотерапевтическое направление в когнитивно-поведенческом подходе предполагает обязательное внедрение в свою жизнь полученных знаний и повторение техник и практик. И это непростая прихоть психотерапевтов. От вовлеченности и активности напрямую зависит эффективность терапии. Часто под психотерапией понимают многолетние душеспасительные беседы, но это убеждение не соответствует методу. Психотерапевт, работающий в когнитивно-поведенческом подходе, больше напоминает спортивного тренера. И если спортивный тренер помогает человеку укрепить его тело, то психотерапевт помогает натренировать новые, более полезные для жизни ментальные, то есть психологические навыки. Эффективность книг психотерапевтической самопомощи во многом зависит от дисциплины читателя, его готовности самостоятельно меняться и внедрять почерпнутую из книги информацию в свою повседневную жизнь. Простое пассивное чтение, несомненно, полезно, но не в той степени, в какой полезен проактивный подход к делу. Гораздо эффективнее, когда читатель нацелен на результат и не ждет, что все получится само собой, а понимает, что может влиять на исход и прикладывает максимум усилий, чтобы добиться желаемого. Со своей стороны я постараюсь сделать так, чтобы с каждой новой главой этой книги вы получали нечто ценное, что позволит вам изменить свою жизнь в лучшую сторону. За почерпнутые мной ценные знания, навыки и поддерживающую среду я благодарна всем специалистам, причастным к глобальному сообществу АКТ и контекстуально-поведенческой науке. Первыми читателями рукописи книги были мои пациенты с тревожными расстройствами. Перед тем, как отправить окончательный вариант книги редактору, Я попросила моих пациентов ознакомиться с главами и оценить прочитанное по критерию полезность. Мои пациенты одобрили, поэтому, надеюсь, эта книга окажется полезной и вам. Все истории людей, которые вы встретите в книге, собраны по кусочкам из историй моих пациентов. Что-то я могла добавить или убрать. Все имена и другие детали изменены. Поэтому не пытайтесь искать в историях реального прототипа. Глава первая. Что такое тревога? Откуда она взялась? Нормальная и патологическая тревога. Тест на уровень тревожности. Каждый человек периодически испытывает тревогу, страх, беспокойство и волнение. Обычно тревожные чувства не мешают человеку проживать свою жизнь, как ему хотелось бы. Но так бывает не всегда. Некоторым людям бывает трудно контролировать отрицательные чувства. Их тревога более продолжительная и интенсивная. Она способна заметно повлиять на жизнь человека негативным образом, подчинить своим правилам и лишить счастья. Тревожные расстройства наряду с депрессией относятся к самым распространенным психическим расстройствам. Возникновение пандемии COVID-19 в 2020 году неблагоприятно сказалось на ментальном здоровье многих, увеличив число обращений к врачам, людей с жалобами на тревогу и бессонницу. Увы, не все нуждающиеся в помощи обратились к специалистам. По разным причинам. Из-за страха психиатров, страха огласки. Некоторые не понимают, что с ними происходит, поэтому не знают, что профессиональная помощь есть и ее можно получить. Как бы то ни было, если вы слушаете эту книгу, то вы сами или кто-то из ваших близких столкнулся с тревожной проблемой или начал подозревать, что в свалившихся откуда не ждали страданиях виновата она — тревога. Что же из себя представляет тревога, И откуда она взялась? Для ответа на эти вопросы нам придется переместиться во времени, а именно в каменный век. В это трудно поверить, но на каменный век приходится 99% всей истории человечества. Человеческая психика и все ее реакции, включая эмоциональные, сформировались, развились и закрепились эволюцией именно тогда. И именно в тех условиях, в которых жили наши предки. История одной беспечности времен Палеолита. Где-то 50 тысяч лет назад жила-была одна пожилая женщина. Проснувшись утром, она привычно окрасила волосы соком травы, а лицо — разноцветной глиной, чтобы скрыть глубокие морщины в свои 18. Поправила бивни мамонта и шкуры, служившие стенами ее бесхитростного, но теплого жилища и вышла к реке, и спит свежей воды прямо из водоема, планируя дальше пойти поприветствовать своих соплеменников и восход солнца. Ее муж, как и многие другие мужчины племени, несколько лет назад не вернулся с охоты. Дикие и злые животные того времени обожали встречи с людьми, включая охотников. Средняя продолжительность жизни человека составляла 20-30 лет. Это были очень жестокие и опасные времена, когда главным аргументом при встрече с животным или незнакомым человеком был каменный топор. А наша героиня, проснувшись в безмятежном настроении, забыла прихватить топор перед выходом. Поэтому поприветствовать соплеменников она не успела, столкнувшись у водоема с шерстистым носорогом. Финал получился кровавый. Но история исторически правдивый. Будь у нашей героини хоть чуточку тревоги в это утро, финал был бы иным. Тревога позволила бы ей заранее побеспокоиться о своей безопасности и прихватить топор. Она же беспечно подумала, «А, ладно, я быстро сбегаю, попью и вернусь, ничего не случится». Так трагично и оборвалась ее жизнь, ради сырой воды, даже не ради утренней чашечки ароматного кофе. Ни ее бесстрашный муж, ни решившая проявить беспечность она, не успели оставить потомство. Их гены спокойствия и бесстрашия канули в лету. Каменный век пришелся бы по вкусу тем, кто исповедует девиз «Живи быстро, умри молодым». Тренеров, обучающих навыкам релаксации, не существовало ввиду отсутствия спроса. Даже кратковременная релаксация сулила скорый конец биологического существования. Тревога, страх, беспокойство, бдительность были не то что полезны, а необходимы для выживания. Как известно, полезные для выживания свойства эволюция сохраняет и закрепляет. Но у эволюции темпы не столь быстрые, как у научно-технического прогресса. Поэтому современный представитель вида «Homo sapiens» вынужден жить с мозгом и психическими реакциями времен палеолита. История одной тревожности наших дней. Шел 21 век. Молодая сорокалетняя женщина проснулась с тяжелой головой, заслышав сигнал будильника. Накануне вечером она долго не ложилась спать. Сначала по причине интересной передачи со звездами, где они рассказывали, как они счастливы. Затем увлеклась просмотром новостной ленты в соцсетях и чтением блогеров, которые поведали ей об опасностях, поджидающих со стороны еды, косметики и инопланетных существ. По дороге в душ она ощущала некий внутренний дискомфорт, ощущение, что должно случиться что-то плохое. Плохие предчувствия усилились после чашечки ароматного кофе. Чтобы отвлечься, она вновь включила телевизор откуда на нее смотрели бессовестно счастливые лица звезд. Помимо тревоги, наша героиня испытала острые чувства обиды за себя и за свою жизнь. «У всех все хорошо, только я одна страдаю». С тяжелой головой и тревогой она провела весь день. Вечером попытки заснуть не увенчались успехом. Плохие предчувствия не покидали. Информация, почерпнутая с 50-го сайта о бессоннице, Гласящая, что от бессонницы умирают через несколько дней, расставила все на свои места. А ведь я еще даже толком не пожила, приготовившись к скорой мучительной гибели, воскликнула девушка. Она не знала, что была потомком людей, которые во времена палеолита не расставались с каменным топором даже ночью. Да, все живущие в настоящее время люди являются потомками тревожных людей. Тревога! Это защитная реакция, позволяющая предвосхитить опасность и справиться с ней. Тревога, защищая человека, не дает ему заснуть. Потому что с точки зрения нашего палеолитического мозга, спать — это быть беззащитным. А беззащитным в момент опасности оставаться нельзя, иначе не выживешь. Все те, кто мог спокойно спать в моменты опасности, не смогли выжить и передать потомкам свои гены невозмутимости. Мозгу не важно, что мы интерпретировали как опасность, реальна она или нет. Он начнет нас спасать. Его главная задача ⁇ наше выживание, а не счастье. Хотя многим, если не всем, хотелось бы именно последнего. Самый частый вариант бессонницы ⁇ стрессовая бессонница когда мозг мобилизует организм на отражение угрозы. Как правило, после того, как стрессовая ситуация разрешается, сон восстанавливается. Даже если мы не спим несколько ночей подряд, то не погибнем. Вместо этого мы в итоге заснем в самый неподходящий момент, потому что мозг, ответственный за наше выживание, сделает вывод, что отсутствие сна — уже становится более критичной и приоритетной опасностью, нежели любая другая. Этот выбор мозг сделает без нашего сознательного участия. Сознание и мышление — функции более молодой структуры мозга, коры. За сон и другие физиологические функции организма отвечают уже более древние структуры мозга. Их мнение в данной ситуации победит, как побеждало во времена палеолита мнение старейшин. То количество информации, включая информацию об опасностях, которая потребляет мозг современного человека, это суровое для него испытание. СМИ, соцсети, жизнь среди массы незнакомых и малознакомых людей вокруг — источники постоянных угроз, сбивающие с толку нашу палеолитическую психику. Возможно, такая информационная нагрузка — вносит свою лепту в распространение чрезмерной тревожности среди человечества. Тем более, учитывая тот факт, что мы изначально — потомки тревожных людей, имеющие предрасположенность к развитию чрезмерной тревоги, закрепленной в качестве эволюционного преимущества. Вновь вернемся в каменный век, чтобы расставить все точки над «и», препарировать тревогу и подробнее разобрать ее функции и проявления. Перенесемся в то время, когда доставка еды курьерам не могла присниться даже в самых смелых сновидениях. За едой приходилось ежедневно усиленно бегать, периодически меняясь с ней местами, потому что еда была физически крепкой, очень агрессивной и не менее голодной. Залогом успешного обеда у человека были крепкие и хорошо функционирующие мышцы ног и рук. Тревога, как реакция, помогающая выжить, направлена на максимальную мобилизацию физических возможностей человека. Если человек интерпретирует некий стимул или ситуацию как угрозу, то участок мозга, который называют миндалевидным телом или миндалиной, улавливает сигнал опасности и запускает режим спасения на уровне физиологии тела. По приказу миндалины, Надпочечники выбрасывают гормоны стресса, чтобы перевести организм в режим экстренного выживания. Все внимание организма сосредотачивается на обеспечении повышенной активности мышц и увеличении мышечной силы. Сердце начинает чаще сокращаться. Повышается кровяное давление, чтобы эффективнее обеспечивать кислородом и питанием мышечную ткань. Дыхание учащается обеспечивая более быстрое поступление в кровь кислорода, так необходимого работающим на пределе мышцам. Кстати, мышцы не могут сохранять предельное напряжение долгое время. Поэтому появился такой помогающий им механизм, как дрожь. Дрожь — это быстрая смена мышечного напряжения и расслабления, что позволяет мышцам сохранять боевую готовность как можно дольше. Болевой порог в режиме экстренного спасения тоже повышается, чтобы раненый клыками не случившегося обеда человек имел возможность добежать до безопасного укрытия, прежде чем его охватит парализующая боль. Повышается потоотделение, чтобы человек не перегревался от избытка мышечной активности. Обостряются слух и зрение для тех же целей, что и у волка в сказке про красную шапочку. Организм заметно сокращает потребление ресурсов корой головного мозга, ответственной за рассуждение, логику, анализ и синтез. Все разглагольствования потом, если выживем. Сбегать от лихого зверя гораздо проще и эффективнее, если сбросить балласт, то есть бежать на пустой желудок с пустым мочевым пузырем и кишечником. Организм подключал тошноту и рвоту, непроизвольные спускания и упражнения кишечника. Да, те, кто бежал налегке, бежали быстрее и выживали чаще. Пережить опасность смогли лишь те, чей организм делал все возможное для выживания, без оглядки на эстетику, уровень IQ и мотивации. Впервые физиологическую реакцию на угрозу «бей или беги» описал Уолтер Кеннон, физиолог из Гарварда, в 1915 году выделив два варианта эффективного реагирования в момент опасности: атаковать источник угрозы, бей, или спастись бегством, беги. Эта физиологическая реакция универсальна для всех млекопитающих, включая человека. В настоящее время физиологическая реакция спасения в ответ на угрозу известна под названием замри, беги, бей, сдавайся. Попробуем выяснить Как проявлялась эта врожденная цепочка защитных реакций у наших предков при встрече с опасностью? Этап первый. Замри. Захрустели ветви Баобаба, что вызвало испуг у первобытного охотника. Выброс адреналина заставил замереть и усилить бдительность. Сердце застучало, дыхание участилось, что свидетельствовало в пользу перехода организма к боевой готовности. Запущенная мозгом реакция спасения на этапе «замри» позволила моментально оценить ситуацию, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Человек увидел, что сквозь ветви баабабов сверкнули голодным блеском глаза саблезубого тигра. Этап второй Бей. Не успел еще тигр клацнуть своими 20-сантиметровыми клыками, как наш охотник, вооружившись топором, ринулся в бой. Чтобы спастись, человеку пришлось, не раздумывая, вступить в схватку с противником в состоянии крайней возбужденности, ярости и злости, проявляя безрассудство и агрессию, борясь за жизнь любыми способами. Но тигр оказался сильнее. Этап третий. Беги. Агрессивный запал сменился страхом за жизнь, и охотник, непроизвольно избавившись от балласта, Бросился бежать в поисках спасения, не уступая в скорости олимпийцу Усейну Болту, благодаря максимальной мобилизации физических возможностей, автоматически запущенной его мозгом. Но и тут тигр превзошел охотника, догнав и напав на него сзади. Этап четвертый. Сдавайся. Истекая кровью, осознав свою беспомощность против превосходящего по силе дикого зверя, охотник оставил борьбу и сдался. Но не печальтесь, на этот раз история имела счастливый конец. Охотника спасли соплеменники, напав на тигра толпой сзади. Мозг охотника запечатлел в памяти причину и следствие, каждый раз в последующем заставляя охотника испытывать тревогу, оказавшись в роще Баобабов, где водились саблезубые тигры, и избегать впредь Встреч тета а тет с хищными представителями древней фауны. Стоит отметить, что типичная последовательность этапов реакции «замри, бей, беги, сдавайся» может проявляться не всегда. В зависимости от нашей индивидуальной оценки степени угрозы, организм может перепрыгивать этапы и, например, сразу перейти к бегству или сдаться. Во взрослом возрасте мы можем фиксироваться на одном из этапов реакции – руководствуясь типичной стратегией в случае возникновения угроз, тревогой с избеганием, к примеру, или агрессией. Возвращаясь к истории с охотником, хотелось бы обратить внимание на важность для выживания человека принадлежности к группе себе подобных. Наряду со страхом биологической смерти человеку свойственен страх социальной гибели, страх одиночества и отвержения, который закрепился эволюционно по причине своей полезности в плане сохранения жизни. Группой можно было эффективнее защититься от диких зверей и другого племени. У группы было больше шансов на удачную охоту. Времена изменились. Благодаря научно-техническому прогрессу человечество переместилось в относительно безопасные жилища. По улице все-таки можно пройти в одиночку и не встретиться с диким хищником или агрессивным чужаком. Еду можно заказать за пару кликов по интернету. Условия жизни стали значительно безопаснее, чем на протяжении большей части предыдущего периода развития человечества. Но мозг и физиологические реакции на угрозы остались прежними. Давайте рассмотрим, как проявляется никуда не исчезнувшая физиологическая реакция на угрозу у человека современного. Этап первый. Замри. Наш современник как-то прочитал в интернете об опасности частого сердцебиения для жизни. Информация впечатлила и напугала его, но, прислушавшись к собственному сердцебиению, он не заметил причин для тревоги. В один из дней, когда на работе случился оврал и требовались колоссальные усилия, чтобы своевременно сдать проект, мужчина решил подстегнуть активность с помощью энергетического напитка с гуараной. Вдруг он заметил, что его сердце забилось с удвоенной скоростью. Он замер. Его сознание полностью сконцентрировалось на сердцебиении, отрешившись от дел насущных. «Я умираю», — промелькнула мысль. Но угрозу молниеносно среагировала Миндалина — область мозга, запускающая реакцию выживания в ответ на опасность. Этап третий. Бей. Перед неуправляемым механизмом сердечного ритма мужчина спасовал. Поэтому этап борьбы был пропущен, и сразу запустился этап бегства. Этап второй. Беги. Надо было как-то замедлить работу сердца. Но как? Пока мужчина рассуждал, его организм запустил все необходимые физиологические процессы спасения от угрозы. Абсолютно все то же самое, что и при встрече с саблезубым тигром. Сердцебиение еще более ускорилось, дыхание участилось, бросило в пот, затошнило, голова закружилась, мыслить логически уже не получалось, зрачки расширились. Страх за жизнь нарастал в геометрической прогрессии. «Вызывайте скорую!» — прокричал мужчина и осел на пол, держась за сердце. Прибывший врач зафиксировал повышение артериального давления и ввел мужчине транквилизатор, после чего он успокоился. Но в дальнейшем опасался принимать напитки с гуараной и кофеином. Старался ходить медленно и не подниматься по лестнице, чтобы избежать возобновления эпизода учащенного сердцебиения. Этап четвертый. Сдавайся. Вместо того, чтобы решать проблему панических атак способами с научно доказанной эффективностью, мужчина сдался и избрал путь постоянного избегания, ограничивая себя во многих жизненных радостях, превратив свою жизнь в добровольную тюрьму, где страх был главным надзирателем. Хотя реакция «бей или беги» вызывает физиологические, то есть телесные реакции, она продиктована психологическим страхом. Этот страх возникает в результате обусловленности, когда некое событие или объект связанный с негативным опытом и воспринимаются нами как угроза. Иногда страх, тревога и их физиологические проявления действительно спасают нас. Например, когда мы неожиданно замечаем вылетающий из-за угла автомобиль, испуг и его физиология позволяют нам отпрыгнуть с проезжей части с такой скоростью и амплитудой, на которые мы никогда не подумали бы, что вообще способны. Но это спасает нашу жизнь. В других случаях реакции страха и тревоги не соответствуют ситуации или гипертрофированы и мы, как правило, осознаем неуместность их возникновения и чрезмерность проявления. Например, страх принимать пищу публично или постоянные тревожные ожидания. Некоторые страхи могут быть не связаны непосредственно с ситуацией или событием, а обусловлены боязнью испытать связанные со страхом или тревогой дискомфортные эмоциональные и телесные переживания, которые, как мы с вами теперь знаем, являются физиологическими и не несут опасности для здоровья и жизни. Страх перед страхом является результатом веры в то, что ощущения — учащенные сердцебиение, потливость, мышечная дрожь и другие — сигнализируют о неизбежном физическом, психологическом или социальном вреде. Ярким примером таких страхов могут служить панические атаки когда тревожный дискомфорт и его телесные проявления сами по себе становятся пусковым сигналом опасности. Возникает страх сойти с ума, утратить контроль или умереть. Вы наверняка заметили, что встречаются разные термины, описывающие тревогу. Страх, испуг, беспокойство. Собственно, тревога и тревожность. Используя эти слова в повседневном обиходе, мы можем считать их синонимами. Профессионалы все же разделяют между собой данные понятия. Далее вы найдете краткое описание каждого из них. Испуг. Молниеносная автоматическая реакция на потенциальную угрозу. Страх. Реакция бегства. Заставляет удалиться от опасности, если она слишком велика. Может сочетаться с гневом и оцепенением. Боязнь чего-то определенного например, страх пауков, страх публичных выступлений, страх совершить ошибку. Тревога. Эмоциональная реакция на возможную будущую угрозу, предчувствие опасных для нас событий, выражающиеся в психологическом дискомфорте. Беспокойство. Когнитивный компонент тревоги, тревожные мысли. «А вдруг на меня нападет тигр за углом?» или «А что, если упадет метеорит?» Тревожность, свойство личности, тревожится чаще, чем другие. Данный список я привела больше в качестве справки. В тексте книги для всех приведенных понятий мы будем чаще пользоваться общим кодовым названием ⁇ Тревожные монстры ⁇ Нормальная и патологическая тревога. Тревога во всем многообразии ее проявлений сама по себе не является патологией. Это нормальная человеческая эмоция и защитная реакция, призванная спасти от угроз нашему физиологическому существованию и существованию в качестве члена группы. Все имеющиеся у нас эмоции, как положительные, так и отрицательные, играют определенную помогающую роль. Как вы уже поняли, мозг — это наш универсальный спасатель, а эмоции — это его функции. Если мы гневаемся, значит, кто-то нарушил наши границы, и нам необходимо отстоять свое достоинство. Страх призван защитить от опасности. Вина указывает на то, что мы совершили нечто, идущее вразрез с нашими интересами и ценностями, и мотивирует больше так не поступать и или исправить последствия своего поступка. Положительные эмоции помогают понять, что мы приблизились к чему-то хорошему и полезному для себя, мотивируя еще и еще стремиться к подобному. Мозг, несмотря на свою сложность, несовершенен. Иногда он начинает нас спасать в холостую. Тревога вместо пользы начинает приносить массу страданий, превращаясь в тех самых тревожных монстров, которые становятся у руля нашей жизни. В настоящее время международные диагностические руководства относят к тревожным расстройствам следующие семь ментальных расстройств. Паническое расстройство характеризуется повторяющимися паническими атаками, эпизодами сильного страха или дискомфорта, сопровождаемыми телесными ощущениями и страхом сойти с ума, утратить контроль или умереть. Агорафобия. Сноска. Агорафобия. Боязнь пространства. Вид навязчивых состояний. Большая медицинская энциклопедия. Около двух третий всех пациентов с паническим расстройством страдают агорафобией, которая определяется как страх перед местами или ситуациями, из которых может быть трудно выбраться, или в которых помощь может быть недоступна в случае неожиданной панической атаки. Нахождение в толпе или в очереди, путешествие в автобусе, поезде или автомобиле и так далее. Генерализированное тревожное расстройство. ГТР. Основными признаками ГТР являются чрезмерная тревожность и беспокойство, связанные с широким спектром проблем отношения, здоровье, финансовые трудности, работы и так далее. Пациенты страдают от соматических симптомов тревоги, раздражительности, трудностей концентрации внимания, нарушений сна или быстрой утомляемости. Социальное тревожное расстройство, СТР. СТР характеризуется выраженным, стойким и необоснованным страхом быть негативно оцененным другими в ситуациях социального поведения или взаимодействия и связана с соматическими симптомами. Тахикардия, дрожь, покраснение лица и так далее. Специфическая фобия. Характеризуется чрезмерным или необоснованным страхом перед отдельными объектами или ситуациями. Например, страх полета, высоты животных, крови, лечения зубов и так далее. Тревожное расстройство сепарации. Пациенты испытывают чрезмерное беспокойство по поводу разлуки с домом и или со значимыми людьми. Селективный мутизм Характеризуется последовательной избирательностью речи, когда в определенных социальных ситуациях, как правило, дома, отмечается адекватная языковая компетентность, но в других ситуациях, например, в школе, ребенок говорить не может. Последние два расстройства — больше характерны для детей и подростков, чем для взрослых людей. Тревогой могут сопровождаться и другие ментальные расстройства, такие как обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, пограничное и другие расстройства личности, депрессия. Для того, чтобы уточнить диагноз, необходима консультация врача-психиатра или врача-психотерапевта. От правильности диагноза будет во многом зависеть эффективность лечения. Самостоятельно можно лишь предположить у себя наличие тревожного расстройства. В этом вам может помочь опросник GET7. Опросник GET7 учитывает 7 распространенных симптомов тревоги и содержит 7 вопросов. В зависимости от ответов на каждый вопрос начисляется разное количество баллов. «Не беспокоило» — 0 баллов, Несколько дней — 1 балл. Больше половины времени — 2 балла. Почти ежедневно — 3 балла. Текст опросника Get7. Как часто вас за последние 14 дней беспокоили следующие проблемы? Первое. Вы нервничали, тревожились или испытывали сильный стресс. Второе. Вы были не способны успокоиться или контролировать свое волнение. Третья. Вы слишком сильно волновались по различным поводам. Четвёртая. Вам было трудно расслабиться. Пятая. Вы были настолько суетливы, что вам было тяжело усидеть на месте. Шестая. Вы легко злились или раздражались. Седьмая. Вы испытывали страх, словно должно произойти нечто ужасное. Определите общий балл путем сложения баллов за каждый вопрос. Оценка результатов. Условной границей норма патологии в соответствии с баллами опросника является общий балл, равный 10. Если вы набрали 10 и более баллов в сумме, то желательно более подробная оценка состояния. Оценка в 10-14 баллов считается желтым флагом, говорит о том, что необходимо обратить внимание на возможное присутствие клинически значимого тревожного расстройства. Оценка в 15 баллов и выше считается красным флагом, указывает на то, что в данном случае, вероятнее всего, необходимы визит к врачу-психиатру или врачу-психотерапевту. Точная диагностика и подбор терапии. Для того, чтобы продолжить прослушивание аудиокниги, достаточно будет ответить на вопрос, считаете ли вы себя тревожнее, чем другие люди. Если ответ положительный, то эта книга для вас. Глава 2. Психологическая гибкость. О психологической гибкости, которая обеспечивает ментальное здоровье, и ее составляющих. Знакомство с наблюдательным «я». В «Психотерапевтическом подходе терапии принятия и ответственности» АКТ за адаптивность человека, его психологическое благополучие и ментальное здоровье отвечают шесть основных процессов, которые в комплексе обеспечивают то, что называют психологической гибкостью. Это позиция наблюдателя, способность исследовать свой внутренний мир, осознанность, умение быть здесь и сейчас — принятие себя, своих мыслей, чувств и телесных ощущений, разделение «я» — не мои мысли и чувства, ценности «я знаю, что для меня по-настоящему важно» и действия, соответствующие направлениям собственных ценностей. Шесть основных компонентов психологической гибкости не являются линейной цепочкой и традиционно представляются в книгах АКТ — в виде шестигранника, где каждая грань соединена со всеми другими гранями. Вместе они похожи на бриллиант огранки шестигранник под названием «психологическая гибкость». Познакомимся подробнее с каждым из этих компонентов. Компоненты психологической гибкости. Позиция наблюдателя. Задайте себе вопрос «Кто я?» Кто тот человек, который сейчас слушает эту книгу? Не всегда сходу легко дать ответ. Но, скорее всего, если вы попытались ответить, то это были некие характеристики, описание себя. Например, «я тревожный человек», «я умный человек», «профессионал в своем деле», «я хороший человек». Или «я ничтожество», «я трус и неудачник». Заметьте оценивающую интонацию. При описании себя мы не только характеризуем, но и оцениваем описательные характеристики. На автомате мы проживаем свою жизнь, воспринимая происходящее с позиции оценивающего описателя. Мы характеризуем и оцениваем происходящее и себя. При этом как оценка происходящего, так и я-образа может меняться в зависимости от событий и нашего отношения к ним. Позиция наблюдателя — это качественно иное восприятие. Занимая позицию наблюдателя, мы осознаем в себе то самое Я, которое остается неизменным на протяжении всей нашей жизни, начиная с момента первых воспоминаний. Наблюдающее Я ⁇ это то самое Я, которое смотрит на мир вашими глазами, а сейчас слушает эту книгу. Тот самый внутренний наблюдатель, который был с вами 10 и более лет назад, есть сейчас и не покинет вас до конца жизни ни при каких условиях. Это и есть вы. Наблюдатель не оценивает. Он фиксирует без восторга или осуждения все происходящее во внешнем и внутреннем пространстве как дискретные события, и не отождествляет себя с ними. Он замечает дискомфорт, но не приравнивает себя к нему. Восприятие с позиции наблюдателя является более здоровой формой восприятия, чем более привычное нам восприятие с позиции оценивающего описателя, который оценивает и описывает самого себя. Своё наблюдающее «я» описать словами сложно. Оно осознается как нечто трансцендентное. Оно не может быть ни плохим, ни хорошим. Оно просто есть. Мы еще познакомимся с ним чуть ближе. Осознанность. Думаю, многим это слово уже знакомо. Да, осознанность предполагает присутствие в настоящем моменте. Восприятие реальности здесь и сейчас. Человеческий мозг похож на машину времени, который постоянно уносит нас мыслями либо в фантазийное будущее либо воспоминания о прошлом, пропущенные сквозь призму логических ошибок. Мы редко задерживаемся в реальности настоящего момента. Тревога и беспокойство — это мысленный полет в будущее. Сожаление и досада задерживают нас в прошлом. Осознанность предполагает умение быть в контакте с настоящим, гибко управлять своим вниманием смещая его фокус то на внешний физический мир, то на внутренний психологический. Или удерживая во внимании происходящее внутри и вовне одновременно, если на то есть необходимость. Навыки осознанности позволяют ловить свои мысли на тревожном полете в будущее, плавно возвращая себя в здесь и сейчас, в свое тело. Вовлекаться в текущий момент, совершаемое действие и поставленные цели. Замечать приятные переживания и наслаждаться ими. Но осознанность не служит цели контроля за эмоциями. Цель осознанности в самой осознанности, в чистом восприятии непосредственного опыта. Непосредственный опыт ⁇ это то, что фиксирует наши органы чувств, зрения, обоняния осязание, слух и вкус в конкретный момент. Осознанность учит воспринимать события внешнего и внутреннего мира такими, какими они в действительности являются, а не такими, какими их рисуют воображение. Она подразумевает непредвзятое, открытое отношение к непосредственному опыту, концентрацию внимания без суждений, с принятием. Изменение направления внимания с помощью осознанности в отношении тревожных мыслей и чувств может существенно изменить картину и переживание тревожащей ситуации. Принятие. Принятие означает открытость к тревожному дискомфорту и другим болезненным личным переживаниям, будь то эмоции, чувства, мысли, ощущения. Человеку изначально свойственно бороться с дискомфортом и избегать болезненных переживаний. Это обусловлено эволюционно. Понимаю ваше недоумение, ведь эту книгу вы начали слушать с целью избавиться от чрезмерной болезненной и дискомфортной тревоги. Предложение открыться и принять тревожный дискомфорт выглядит как минимум парадоксально. К сожалению, механизмы работы человеческой психики — бережно отобранные для нас и сохраненные эволюцией, невозможно изменить с помощью борьбы и избегания. Быть может, вы сами заметили, что чем усерднее пытаетесь избавиться от негативных мыслей и чувств, тем в большей степени они начинают контролировать вашу жизнь, с каждым актом борьбы только приобретая всё новую силу. Как гласит крылатая фраза неизвестного автора, Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. Почему бы не пойти на срыв тревожного шаблона, отказавшись от сопротивления, хоть это и кажется на первый взгляд противоречащей здравому смыслу тактикой? Навык принятия подразумевает отказ от борьбы и позволение трудным эмоциям, мыслям и ощущениям появиться, побыть с нами и исчезнуть тогда, когда они пожелают. Отказываясь от безуспешной борьбы, мы направляем освободившуюся энергию на улучшение своей жизни. Разделение. Человеческий мозг, основная функция которого выживание его владельца, неустанно работает, оценивая, описывая и интерпретируя происходящее, произошедшее и то, что, возможно, произойдет в будущем. Делает он это с помощью мыслей, вербальных, словесных конструкций. Проблема заключается в том, что мысли часто овладевают нами полностью. Мы воспринимаем мысли не как описание, оценки или прогнозы, являющиеся результатом непрерывной активности нашего мозга, а как факты реальности, веря каждой из возникающих мыслей, сливаясь с ними. Не верите, что мысли — это просто мысли? Проверим прямо сейчас. Повторяйте вслух или про себя несколько секунд. «Кошмар! Я не могу открыть рот!» Через минуту попробуйте приоткрыть рот. Больше чем уверена, что у вас получилось. А что насчет мыслей «Случится ужасное, я этого не переживу» или «Я ничтожество»? Разделение. Навык, помогающий посмотреть на мысли, мысленные образы и воспоминания, реалистично. То есть, как на мысли, чем они и являются. Безусловно, не все мысли бесполезны или вредны для нас, вовсе нет. Мысли тревожного содержания все еще способны вести нас к спасению, но не все и не всегда. Разделение позволяет человеку освободиться от ненужной привязанности к трудным, тяжелым и страшным мыслям, что дает нам возможность самим делать выбор, какой мысли позволить вести нас дальше, а какой просто позволить побыть с нами, но действовать при этом не по ее указке, а делать то, что нам по-настоящему важно и ценно. Ценности, Ценности Это свободно выбираемые человеком направления, глубинные желания человеческого сердца. Следуя избранным путем, мы делаем свою жизнь значимой и наполненной смыслом. Сформулированные ценности позволяют нам ежедневно через простые, но значимые действия ощущать связь с жизнью, быть вовлеченными, чувствовать себя благополучнее ценности можно сравнить с жизненным компасом, который помогает нам не сбиться с жизненного пути и распорядиться своей жизнью свободно и эффективно. Жизнь в контакте с ценностями не подразумевает отсутствие страха, тревоги и других негативных эмоций. Зная индивидуальные смыслы, мы можем понять, почему в данный момент своей жизни с готовностью идем навстречу со своими страхами. Жизнь в контакте с ценностями воодушевляет и помогает выстоять в трудные времена. Как писал Фридрих Ницше, тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое «как». Знаете ли вы, в чем заключаются индивидуальные смыслы вашей жизни? Что по-настоящему важно именно для вас? Чем руководствуетесь вы, совершая каждодневные поступки или строя планы? насколько осмыслены ваши цели, выбор и действия. Как бы вы хотели обращаться с собой, другими людьми и всем тем, что окружает вас? Действие. Сформулировав свои ценности, но не предпринимая никаких действий в направлении их реализации, мы не увидим каких-либо значимых изменений со стороны жизненного опыта. Чтобы сделать свою жизнь яркой и наполненной, Необходимо активно действовать, придерживаясь выбранного, ценностного направления. Несмотря на то, что зачастую наш осмысленный выбор сулит нам столкновение со страхом и дискомфортом. Воплощая свои ценности в жизнь, мы ставим цели, совершаем осознанные действия, обогащаем свои знания и навыки, чтобы целенаправленно преодолевать кризисы и решать возникающие проблемы. Способность действовать в соответствии со свободно выбранными индивидуальными ценностями вне слияния с мыслями и стратегией избегания трудного жизненного опыта позволяет нам почувствовать себя по-настоящему живыми. Жизнь не для того, чтобы ждать, когда стихнет ливень. Она для того, чтобы научиться танцевать под дождем. Помимо перечисленных шести процессов психологической гибкости, Существует еще один важный процесс, ответственный за наше душевное и физическое благополучие, который называют самосостраданием. Под самосостраданием понимают способность относиться к себе с той же заботой и добротой, которые мы проявляем к любимым людям. Самосострадание — это сочувствие, любовь и забота, направленные на самого себя. Это отнюдь не слабость и не жалость к себе, наоборот, это активный процесс, требующий от человека осознанности и силы. Самосострадание — здоровая альтернатива самокритике, болезненному стыду и другим проявлениям ненависти к себе. Самосострадательные люди более стрессоустойчивы и эффективны в достижении поставленных целей, менее склонны к депрессии и чрезмерной тревожности и в большей степени удовлетворены своей жизнью. Мы кратко рассмотрели процессы, в совокупности обеспечивающие то, что называют психологической гибкостью. Подытожим, что под психологической гибкостью понимают человеческую способность пребывать в текущем моменте, не сливаясь с мыслями и эмоциями, не избегая психоэмоционального дискомфорта, но свободно регулируя свое поведение — руководствуясь личными ценностями. Психологическая ригидность. Антиподом психологической гибкости является психологическая ригидность, негибкость, неподатливость. В случае, когда мы психологически ригидны, наши мысли, убеждения, эмоции, образы, воспоминания руководят нами и нашей жизнью, доминируют над нашим сознанием и нашими действиями мы оказываемся у них в плену. Мы стремимся избежать трудных эмоций и чувств, иногда ценой собственного здоровья, прибегая к алкоголю и другим психоактивным веществам, заведомо зная об их опасности. Или отказываемся от того, что нам важно, в попытках избежать встречи со страхом и тревогой. Действия, которые мы предпринимаем, руководствуясь стремлением избежать эмоционального и физического дискомфорта, уводит нас в сторону отличных ценностей, заставляя испытывать разочарование в жизни и в себе. Иногда психологическая ригидность приводит нас к выводу, что наша жизнь лишена смысла. У некоторых людей ригидность может проявить себя ощущением, что человек живет не своей жизнью. Страдания являются естественным следствием жизни. Но люди с высоким уровнем психологической ригидности — страдают больше обычного, будучи неспособными адаптироваться к внутренним или внешним условиям. Психологическая ригидность лежит в основе тревожных расстройств, депрессии и иных проблем с ментальным и физическим здоровьем. Рассмотрим, как отражается психологическая ригидность в отдельных процессах. Позиция оценивающего писателя вместо позиции наблюдателя. Оценивающий писатель неустанно все обдумывает и ставит оценки, ужасно или хорошо, редко используя промежуточные знания оценочной шкалы. Его главная забава — оценивание себя. Его главный инструмент — самокритика. Привычная позиция оценивающего писателя приводит к тому, что человек испытывает страдания по поводу событий прошлого, которые, как ему кажется, повлияли на его личность. Такой человек имеет проблемы с личными границами, старается угождать другим, чтобы увидеть свое достойное «я» в глазах людей. Но навалившаяся рутина и одержимость тревожными мыслями по поводу потенциально возможных событий, способных низвергнуть его «я» в пропасть, занимают много времени и не дают возможности насладиться жизнью. У Алины есть убеждение, что хорошие люди — должны быть удобными для других. Алина не может сказать «нет». Она считает, что это негативным образом скажется на ее «я». Она не посещает магазины, а старается делать покупки онлайн, потому что боится отказать продавцу-консультанту. И тратит значительные деньги на ненужные ей товары. На работе она завалена рутиной, потому что ей очень трудно отказать начальнику и коллегам. Свой единственный выходной девушка проводит в заботах о племяннике, которого к ней привозит сестра. Отказать сестре, как вы уже догадались, Алина тоже не в силах. Под давлением огромного числа обязанностей Алина испытывает отчаяние, усталость вплоть до изнеможения, но не видит выход из сложившейся ситуации. Она продолжает быть хамелеоном, пытающимся угодить каждому, кого встречает на своем пути боясь обидеть и почувствовать себя ужасной и ничтожной. Ригидное внимание вместо осознанности. Наш мозг постоянно генерирует мысли, даже во время сна, при этом унося нас либо в прошлое, либо в будущее. В настоящем, если рассматривать наши мысли, мы оказываемся редко. А если и бываем, то через призму переживания о прошлом или тревог о будущем. На праздновании пятилетия сына Виктор выглядел рассеянным и озабоченным. Гости праздника, которые заводили с ним разговор, замечали, что Виктор витает в облаках. Когда тост говорила бабушка, Виктор резко перебил ее, громко обратившись с вопросом к супруге. «Когда ты последний раз сдавала мои вещи в химчистку?» Праздничный вечер был омрачен тем, что Виктор забыл заказать торт, о чем его накануне просила супруга. Дело в том, что Виктор потерял клочок бумаги, на котором сделал важную для него запись, и теперь размышлял о последствиях потери Вместо того, чтобы наслаждаться общением с близкими людьми, он пребывал в тревожных размышлениях и не присутствовал на мероприятии в своем сознании. Позже, когда жена спрашивала Виктора, какое из выступлений актеров ему больше всего понравилось, он спросил «А что?» Были актеры? Избегание внутреннего опыта вместо принятия. Принятие подразумевает открытость любому личному опыту, мыслям, эмоциям, ощущениям, включая негативный, с отказом от избегания дискомфорта. Принимая, мы остаемся в контакте с личным опытом, но получаем возможность действовать сообразно свободно выбираемым личным целям и планам. Игорь не терпел неопределенности. Он испытывал выраженный тревожный дискомфорт, если не знал, что делают его дети, жена, подчиненные. Он контролировал каждый шаг членов своей семьи, даже тех, которые жили в другом городе. Ежедневно все члены семьи должны были докладывать о своих делах, состоянии здоровья и планах на завтрашний день. Если кто-то не отзвонился, Игорь приходил в ярость и звонил ослушавшемуся до тех пор, пока тот не ответит. Пробелы в знаниях о самочувствии и состоянии дел у родных вызывали сильную тревогу и напряжение в теле. Жена держала дома успокоительное на случай, если кто-то из детей не поспеет с отчетом. На работе он любил повторять «хочешь сделать хорошо — сделай сам». Действительно. Игорь часто взваливал на себя работу подчиненных и испытывал проблемы с делегированием. Спонтанность и риск Игорь считал уделом недалеких людей, тщательно перепроверяя все отчеты, документы, письма и планы. Отпуск Игорь начинал планировать за год, месяцами изучая карты, флору и фауну региона. К моменту отпуска он ориентировался на местности не хуже местных иногда подсказывая другим туристам дорогу. По возвращении из отпуска Игорь не чувствовал себя отдохнувшим, говорил, что утратил способность расслабляться и, грустно улыбаясь, отшучивался фразой «на том свете отдохнем». Когнитивное слияние вместо разделения. Когда мы сливаемся с мыслями, когда всецело верим, что мысли равны фактам реальности, они начинают руководить нашим эмоциональным состоянием, физиологическими проявлениями и действиями. Анне приснился кошмарный сон, в котором она видела экран телевизора с надписью «Вы скоро умрете. Неосознаваемый процесс слияния с мысленным образом заставил Анну всецело поверить в его предсказательную способность. Стоит ли рассказывать, как Анна себя чувствовала? Рабочий день выдался на редкость непродуктивным. Анна углубилась в изучение разных сонников, чтобы узнать, к чему такое снится и что имелось в виду под словом «вы» — вежливое обращение к ней или множественное число. Ведь множественное число ставило под угрозу, как думала Анна и ее родственников. Произошло слияние мысленного образа, образа экрана с текстом и сновидения событием, смерть в скором будущем. Анна всецело верила в то, что мысленный образ способен привести к реализации события. Она не воспринимала сон как просто одну из разновидностей мыслей, чем он, собственно, и являлся. Слияние с мыслью привело к выраженной тревоге, сопровождающейся телесным дискомфортом. Уход от ценностей вместо ориентации на ценности. Когда мы проживаем жизнь в соответствии с нашими сформулированными индивидуальными ценностями, такая жизнь нами воспринимается яркой и осмысленной. В обратном случае мы склонны блуждать по жизненному пути с закрытыми глазами или руководствоваться чужими ориентирами. С детства мама хотела, чтобы Ирина стала врачом. Ирина, будучи послушной дочерью, окончила медицинский университет и исполнила мамину мечту. Только вот удовольствия от работы она не получала. В детстве Ирина увлеченно рисовала и лепила из пластилина. Ее завораживали картины великих художников. Она могла часами бродить по художественной выставке и наполняться прекрасным. В работе лор-врачом ей не хватало эстетики и разнообразия. Ирину очень скоро стали раздражать белизна халата, краснота крови, пациенты, коллеги и особенно начальство. По утрам не хотелось вставать на работу. Ирина обратилась к психологу, который ей сказал, что ей срочно необходимо выйти замуж, тогда все пройдет. Сноска. В соответствии с этическим кодексом, практическому психологу категорически запрещено давать прямые советы. Совет психолога выйти замуж является прямым противоречием Этическому кодексу психолога. Поспешное замужество ситуацию в лучшую сторону не изменило, прибавив забот и усилив признаки профессионального выгорания. Бездействие вместо действий, ориентированных на ценности. Мы можем осознавать то, что нам действительно важно. Но по разным причинам не предпринимать никаких действий, ориентированных по направлению к ценностям. Такая пассивность не приводит к значимым изменениям в жизни в лучшую сторону и не наполняет нас энергией и удовлетворенностью. Марина давно хотела бросить курить. Она понимала, что курение разрушает ее здоровье. Как-то прохаживаясь по книжному магазину, Марина увидела книгу «Самопомощи», предлагающую психологические техники отказа от курения. Марина купила книгу и приступила к чтению. В процессе чтения она не выполняла предложенные автором упражнения, считая их трудными. Для себя отказ от выполнения Марина объяснила, что чтение теории вполне достаточно, чтобы понять, поможет ей методика или нет. Дочитав книгу до конца, Марина отметила, что отказа от вредной привычки не произошло. Испытывая разочарование от книги и психологии в целом, она отправилась в ближайший табачный магазин за новой пачкой сигарет. Проверьте себя. Послушайте утверждения, представленные далее. Если какое-то утверждение вам подходит, отвечайте «да» или ставьте «плюс». Если утверждение вам не подходит, ставьте «нет» или «минус». Первое. Я не знаю точно, чего я хочу от жизни. Второе. Если меня посещают трудные воспоминания, я пытаюсь отвлечься от них. Третье. Я делаю все возможное, чтобы испытывать только приятные эмоции. Четвертое. Я хочу избавиться от тревоги и тревожного напряжения. Пятое. Иногда я замечаю, что делаю что-то на автомате. Шестое. Бывает, что ко мне прилипают негативные мысли, и я не могу избавиться от них. Седьмое. Из-за сильной тревоги или плохого настроения я могу отказаться от своих планов. Восьмое. Меня бывает трудно переубедить. Девятое. Периодически или часто Я не вижу смысла в тех делах, которыми я занимаюсь. Десятое. Мне трудно отказывать, поэтому я сильно загружен рутиной. Одиннадцатое. Я считаю, что мысль сама по себе способна влиять на меня, мои действия и мое будущее. Двенадцатое. Если мне тревожно, то точно случится что-то плохое. 13. -е. Если у меня что-то не получается, я чувствую себя неудачником. 14. -е. Моя самооценка напрямую зависит от моих успехов и достижений. 15. -е. Я склонен сравнивать себя с другими и переживать из-за сравнения не в мою пользу. 16. -е. Мне трудно удерживать внимание на сюжете фильма, книги или лекции. Периодически я теряю нить повествования. 17. Я считаю заботу о себе проявлением эгоизма. 18. Я склонен к самокритике. 19. Я склонен перепроверять и контролировать свои поступки. Там, где этого не требуется. 20. Если у меня плохое настроение, то я знаю, что это надолго. 21. Обычно я читаю книги самопомощи, не выполняя предложенных в них упражнений. 22. Я часто откладываю трудные дела на последний момент, а потом... Напряженно пытаюсь выполнить обязательства в сжатые сроки. 23. Я знаю, что если случатся некоторые трудные события, я их не переживу. 24. Мне бывает трудно согласиться с точкой зрения других людей. 25. Я стараюсь держать дома успокоительное, чтобы если что, быстро избавиться от тревоги и других трудных чувств. 26. Если я не испытываю мотивации, то я не буду делать даже важные для меня дела. 27. Я не знаю, как помочь себе, если я сталкиваюсь с трудностями и переживаю. 28. Я сильно завишу от мнения окружающих. 29. Я не делаю то, что может спровоцировать страх или тревогу. 30. Я знаю, что счастливая жизнь ⁇ это жизнь, лишенная тревог и других негативных эмоций. Теперь подсчитайте путем сложения число положительных и отрицательных ответов по отдельности. Если положительные ответы преобладают, то в психологических процессах, у вас, скорее всего, преобладает ригидность. Если же у вас больше ответов «нет», чем «да», то вы находитесь ближе к полюсу психологической гибкости. Если число положительных и отрицательных ответов примерно равно, то это может говорить о наличии как элементов ригидности, так и гибкости в психологических процессах в равной степени. Элементы психологической гибкости — не некие врожденные свойства. Либо они есть, либо их нет. Это, по большому счету, навыки, которые можно натренировать. Вы познакомитесь с психологическими техниками, которые при регулярном применении помогут всесторонне прокачать психологическую гибкость и, соответственно, приумножить свое ментальное здоровье. Начнем прямо сейчас. Знакомство с позицией наблюдателя. Попробуйте перенестись в памяти на пару-тройку лет назад. Вспомните какой-нибудь приятный эпизод из того времени. Он может быть довольно ярким, хорошо запечатлевшимся в памяти или обрывочным воспоминанием. Состоять из отдельных зрительных образов, звуков, может быть, запахов, тактильных или вкусовых ощущений. Прежде чем продолжить прослушивание, Задержитесь мысленно в том эпизоде из прошлого и почувствуйте ту вашу часть, которая за всем наблюдает. Это вы или какой-то другой человек? Следующим шагом переместимся еще дальше в прошлое, в наши детские годы. Возможно, вы увидите какие-то самые ранние воспоминания или образы из более позднего детства. Попробуйте задержаться на некоторое время, в той временной точке вашей жизни. И обратите вновь внимание на того, кто является непосредственным свидетелем происходящего, на вашу наблюдающую часть себя. Не нужно пытаться описать того, кто это видит, дать какие-то характеристики. Сосредоточьте свое внимание на ощущениях себя наблюдающего. Вернемся в настоящий момент. Человек, который сейчас слушает эту книгу, это тот же самый человек, который был свидетелем более ранних событий вашей жизни? Чьи это воспоминания? Ваши или чужие? Замечаете, что наблюдатель тот же самый, и по внутренним ощущениям он остался неизменным? Так и есть. Наш внутренний наблюдатель, которого мы не можем охарактеризовать словами, а только ощутить, почувствовать, с нами всегда в любую единицу времени, с момента ранних воспоминаний и до конца дней. Он надежно защищен от характеристики оценок. Наблюдатель просто существует и не меняется в зависимости от происходящего во внешнем или нашем внутреннем мире. Пробудите воспоминания о каком-нибудь моменте, где ваша самооценка сильно пошатнулась где вы испытывали чувство стыда или вины. Вы ругали и бронили себя, сливаясь с мыслями «я ничтожество», «я неудачник». При этом ваше наблюдательное «я» было с вами. Оно фиксировало все происходящее, без оценок, как фиксирует видеокамера. Когда мы ведем видеосъемку, камера не дает характеристик плохо или хорошо, красиво или некрасиво. Камера запечатлевает происходящее безоценочно. Общий образ, как совокупность неких дискретных составляющих. Нашему разуму гораздо привычнее выступать в роли прокурора или адвоката. Оценки — естественная его функция. Если в прошлом, когда условия жизни отличались от настоящих в худшую сторону, та часть нашего разума, которую можно назвать оценивающим описателем, и его неустанная работа давали человеку преимущество в плане выживания, то сейчас непрерывные оценки, за которыми следуют соответствующие эмоции, зачастую чрезмерны, выматывают и могут приносить больше вреда, чем пользы. Позиция наблюдателя — это еще одна часть вашего разума, которая замечает чувства, мысли, образы, звуки и тому подобное. Мы используем ее в течение всего дня, но не догадываемся о ее существовании и не осознаем. Тем не менее, вы можете сознательно привлечь ее в любой момент к наблюдению за вашим опытом, заняв позицию непредвзятого свидетеля. Представьте ваш внутренний стержень как глубину моря. На морской поверхности постоянно происходят какие-то события — шторм или легкие волны. По берегу моря прогуливаются люди, которые могут высказывать свое мнение о море. «О, это прекраснейшие из морей, которые я когда-либо видел!» «Что вы! Другое море гораздо более спокойное, это слишком нервное!» От прилетевшего в море камушка критики по воде пойдут круги волнения. Но пучина останется неподвижной и молчаливой. «Если кинуть в море огромный булыжник...» Морская глубина поглотит его с открытостью и принятием. А волнением будет какое-то время охвачена только поверхность воды. Глубина моря останется невозмутимой. Как писал Ибн Сина, «И тогда начинает просвечивать сквозь бессмысленный калейдоскоп хаоса и праха вечность. Шумно бегут ручьи, море безмолвствует». Если вы замечаете происходящее в вашем внутреннем мире с позиции наблюдателя, из глубин вашего внутреннего моря, то вы можете наблюдать за мыслями, эмоциями, чувствами, телесными ощущениями, как за морскими волнами или парусниками, льдинками или стаей рыбок, резвящихся под лучами солнца, не сливаясь с ними, не отождествляя себя с тем волнением, которые происходят только наверху. Осознайте, как ваши мысли и чувства приходят и уходят, но вы, ваша глубина, ваш внутренний стержень остаются неизменными. Какие чувства вызывает это осознание? Может быть, вы испытали чувство внутренней силы и стабильности? Или это было ощущение неуязвимости и мудрой тишины? Если вы не почувствовали ничего подобного, то это тоже нормально. Вы даже можете подумать, зачем мне все это? Я просто хочу избавиться от тревоги. Дело в том, что, пытаясь избавиться от нежелательных эмоций и мыслей, мы вступаем в борьбу с собственным опытом. Эволюционно заложенные в нашей психике механизмы, являющиеся частью нас, нарекаются нами врагами. Получается, что война на уничтожение собственных негативных мыслей и чувств направлена против самого себя. Может ли прямое столкновение с собой сулить победу? Нет. Такая борьба только приумножает боль, когда тревога и негативные мысли становятся еще более невыносимыми, а мы испытываем безнадежность и отчаяние. У нас есть два варианта. Продолжать борьбу или попробовать нечто радикально иное. Мы сконцентрируем силы на выработке навыков осознанного безоценочного принятия своих тревожных монстров, чтобы почувствовать себя лучше. Такие навыки, как позиция наблюдателя, осознанность принятия, разделение и самосострадание приводят к снижению уровня тревоги и повышению качества жизни. Высвобождение ресурсов при отказе от борьбы с тревогой позволяет направить силы на достижение ценностно-ориентированных целей. Нам может казаться, что именно устранение тревоги сделает нашу жизнь более счастливой. Но ощущение счастья и покоя достигается не борьбой с тревогой, а жизнью в контакте с собственными ценностями. Терапия принятия и ответственности АКТ Называется так, потому что учит через принятие и другие процессы психологической гибкости не усиливать наши страдания от болезненных мыслей и чувств, а ответственно строить свою насыщенную, наполненную индивидуальными смыслами жизнь. Наблюдательное «я» — позиция наблюдателя — является базой процессов психологической гибкости, совместно с осознанностью, составляя ее основу. В продолжении знакомства с процессами психологической гибкости я попрошу вас стараться выполнять предложенные в этой книге упражнения, занимая позицию наблюдателя. Познавать свой опыт той стабильной и неизменной частью себя, которая отделена от ваших мыслей, воспоминаний, эмоций, чувств, но всегда присутствует внутри вас. Сначала у вас могут возникать трудности с выполнением упражнений, Но постепенно, в процессе тренировок, новые навыки начнут закрепляться, и вы с удивлением заметите, что стали преуспевать в предложенных практиках. Пришло время осмыслить услышанное, ответив на представленные далее вопросы. Что из прочитанного «я хотел, хотела бы взять с собой»? От каких из старых неработающих убеждений «я готов, готова отказаться»? Что я буду делать по-новому и зачем? Глава третья. Сила настоящего момента. Об осознанности. Застревание в прошлом и будущем. Практики контакта с настоящим моментом. Помните мультфильм «Кунг-фу панда»? Главный персонаж мультфильма по имени По, добрый юный панда, не верящий в себя, постигает искусство кунг-фу. Старая мудрая черепаха, мастер Угвей, создатель кунг-фу и великий воин, Обучал своих учеников не только искусству боя, но и философии. Угвей сказал Мишкипо, «Тебя слишком занимает то, что было и то, что будет». Мудрецы говорят, прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящее даровано. Поэтому его и зовут настоящим. На языке оригинала цитата звучит еще более ярко. «There is a Yesterday is history. Tomorrow is mystery, but today is a gift. That is why it's called present. В дословном переводе высказывание выглядит как: вчерашний день история, завтрашний загадка, но сегодняшний день подарок. Вот почему его зовут настоящим. В английском языке слово present имеет значение настоящее время и подарок. Это может показаться удивительным, но практики присутствия в настоящем моменте известны человечеству не менее четырех лет. До того, как они стали применяться в психотерапии, их использовали адепты иудаизма, даосизма, йоги. Будда перенял эти практики у йога и внедрил в свое учение. В прошлом столетии практиками присутствия в настоящем моменте заинтересовались ученые. В частности, биолог Джон Кабадзин одним из первых предложил адаптировать практики присутствия в настоящем моменте или практики осознанности для применения в лечебных целях. Его занятия с буддийскими учителями привели к интеграции их учения с научными открытиями того времени. Джон Кабадзин создал программу снижения стресса на основе осознанности» МБСР. Которая в настоящее время предлагается многими медицинскими центрами, где людям помогают справиться со стрессом, тревогой и хронической болью. Общепризнанного определения термина «осознанность» на английском языке «mindfulness» в настоящее время не существует. Одно из определений гласит, что осознанность — это тип сбалансированного сознания, которое не избегает и не преувеличивает дискомфорт нашего текущего момента. Это означает, что мы не используем практики осознанности для того, чтобы отвлечься или полностью убрать тревожный дискомфорт. Мы тренируем гибкость нашего внимания для того, чтобы иметь возможность жить так, как нам по-настоящему ценно и важно, вместо того, чтобы действовать по указке тревожных монстров. В терапии принятия и ответственности под осознанностью понимают практики тренировки гибкого внимания — направленного на переживание личного опыта здесь и сейчас. Осознанность подразумевает открытость любому опыту, приятному или дискомфортному, любопытство к опыту, а не попытки его избежать, например, с помощью отвлечения. Но навык гибкого внимания позволяет контролировать его фокус, направляя или перенаправляя на разные аспекты своего опыта в настоящем. Осознанность. Это не только контакт с настоящим моментом. Она включает в себя и другие процессы, которые ответственны за психологическую гибкость. И безоценочное принятие, и разделение с мыслями, и наблюдательное «я», и самосострадание. Овладевая навыками осознанности, мы стараемся привносить доброту в практике, доброту к своему опыту, к себе, к другим людям и к миру. Не забывайте об этом, когда начнете работать с блуждающим разумом. Блуждающий разум. Этот термин означает общечеловеческое свойство нашего сознания, которое заключается в склонности блуждать мыслями в уже несуществующем прошлом или фантазийном будущем. «Моя жизнь полна ужасных несчастий большинство из которых никогда не случалось». Известная цитата Марка Твена который мудро подмечает способность человеческого разума представлять разнообразные катастрофические версии будущего, которые редко происходят в реальности. Таким же образом мы уносимся мыслями в прошлое, размышляя об ошибках, пропуская свои воспоминания через призму когнитивных искажений и игнорируя контексты. Люди склонны тратить ежедневно на блуждание ума больше трети всего периода бодрствования. В целом, в этом процессе нет ничего плохого. Если вы устали от работы и, отдыхая, замечтались об отпуске, это может быть даже приятным и полезным. Но если вы, к примеру, не можете расслабиться после работы, потому что ваш разум в плену тревожных монстров, которые являются постоянными обитателями фантазийного будущего, то такой отдых вряд ли вас расслабит. Испытывая тревогу, мы теряем связь с текущим моментом. Попробуйте выполнить одно упражнение. Проанализируйте сегодняшний или вчерашний день и ответьте на вопросы. Когда я теряю контакт с настоящим в течение дня? Как это отражается на моей жизни? Что бы случилось, если бы я мог оставаться в текущем моменте? Было бы это мне полезно? И если да, то почему? Для того, чтобы справиться с разумом, который так и норовит вновь и вновь заблудиться в тревожных грезах, нам понадобится научить его возвращаться в здесь и сейчас. Для нашего разума это довольно непривычная и трудная задача. Он будет сопротивляться, внимание будет ускользать. Это нормально. Мы не вступаем в борьбу с привычками разума. Мы, занимая позицию наблюдающего «я», Замечаем попытки разума избежать выполняемого нами действия и мягко возвращаем свое внимание на ту задачу, которая предусматривается той или иной практикой. Предлагаю сейчас выполнить одно простое на вид упражнения, которое позволит вам заметить сопротивление разума. Произнесите несколько раз вслух фразу «Я хочу спокойствия». Произнесите при этом слова «неторопливо» делая небольшие паузы между словами. Попробуйте во время повторения фразы обращать внимание не на свой голос и произносимые вами слова, а на паузы между словами. Скорее всего, вы заметите, что внимание продолжает сосредотачиваться на словах, а не на пустотах между ними, и вам приходится возвращать внимание на паузы усилием воли. Разум довольно скоро начнет протестовать словами внутреннего критика ерундой занимаешься, делать больше нечего, или нечто подобное, в агрессивном стиле. Если заметите, что разум разбушевался, обратите на его проделки внимание, не оставляя позиции наблюдающего Я, не оценивая, не отождествляя себя с мыслями и эмоциями, которые продуцирует сопротивляющийся разум. Продолжайте произносить фразу и плавно старайтесь переводить внимание именно на паузы между словами. Уделите упражнению 2-3 минуты. Как вам упражнение? Сложно? Наверняка сложно. Все новые навыки даются с трудом. Если вы обучались вождению автомобиля или игре на музыкальном инструменте, вы, вероятно, помните, что у вас стало получаться далеко не с первого раза. Для овладения навыком и его совершенствования потребовались упорство и повторение. Со временем навык гибкого управляемого внимания тоже будет развиваться и укрепляться. Упражнение будет даваться с меньшим трудом. Итак, практики осознанности, которые предлагает терапия принятия и ответственности, помогают развить гибкое внимание, способствующее возвращению в настоящий момент. Практики довольно разнообразны. В этой главе вы познакомитесь с некоторыми из них. Прошу вас, прежде чем вы решите, что та или иная практика вам не подходит, сначала выполните ее. Дайте ей шанс. В процессе чтения книги мы ограничиваемся теоретическими аспектами, а практики откладываем на потом, либо вовсе к ним не прибегаем, решив, что одного чтения достаточно. Терапия принятия и ответственности — это проактивная терапия, подразумевающая совершение действий, активное внедрение полученных знаний в жизнь и наработку навыков. Среди перечисленных в книге практик вы можете обнаружить такие, которые вам не подойдут для самостоятельного применения. Например, если ваша тревога связана с дыханием или работой сердца, то фиксация внимания на дыхании или сердечной деятельности может привести к усилению тревоги. Если вы столкнулись с травмирующими событиями и некоторые части вашего тела при фиксации внимания на них пробуждают сильные трудные эмоции, вы можете, если сочтете для себя подходящий данную рекомендацию, исключать будоражащие вас фрагменты инструкций из самостоятельных практик осознанности. Обращайте внимание на свое состояние. Если применение практик спровоцирует усиление тревоги или другие тягостные чувства, пожалуйста, не отчаивайтесь. Это будет означать, что для внедрения осознанности в свою повседневность вам понадобится помощь психотерапевта. Психотерапевты знают, как вам помочь. Практика «Пять чувств». Практика «Пять чувств». Самый простой и универсальный способ вызвать осознанное состояние в любое время и в любом месте. Ее можно практиковать в течение дня, когда вам этого захочется. Скрещивать ноги лотосом для этого не нужно. Если ваш разум блуждает, вернуться в «здесь и сейчас» помогут пять органов чувств. Легко запомнить и практиковать по схеме 5-4-3-2-1. Пять предметов, которые видите — Четыре тактильных ощущения, три звука, 2 аромата, 1 вкус. При выполнении практики старайтесь быть в контакте со своим наблюдательным «я», безоценочно открываясь опыту настоящего момента. Первое. Обратите внимание на пять вещей или предметов вокруг вас. Назовите их вслух или про себя. Постарайтесь увидеть те вещи или предметы, которые вы обычно не замечаете. Это могут быть тени от мебели или узоры на обоих, если вы в помещении, либо трещинки на асфальте, если вы на прогулке. Второе. Затем переместите внимание на тактильные ощущения. Отметьте четыре таких ощущения. Например, давление, которое оказывает пол на ваши стопы. Можно даже упереться стопами в пол сильнее, чтобы почувствовать его ярче. Или заметьте ощущения от одежды на вашем теле. Или потрогайте рукой близлежащие предметы. Ощутите и опишите структуру их поверхности. Гладкая она или шероховатая. Теплая или холодная. Могут быть и другие характеристики. Заметьте их. Третье. Пришло время для органов слуха. Попробуйте уловить три звука, окружающие вас. Возможно, это какие-то фоновые звуки — пение птиц, гул холодильника или звуки, раздающиеся из-за стены, окна, скрип стула, или, может быть, вы слышите ваше дыхание. Четвёртое. Настройтесь на запахи. Заметьте два приятных аромата или неприятных запаха, которые вы можете уловить в настоящий момент. Возможно, на улице вы сможете уловить ароматы деревьев или травы, или аромат кофе из ближайшего кафе. Запах выхлопных газов от проезжающих мимо машин тоже сгодится. Если ароматы уловить трудно, попробуйте считать их со своей одежды или кожи, волос. Если вы за компьютером, а рядом никого нет, может быть, пришло время познакомиться с ароматом вашей компьютерной мыши? Пятое. Завершаем практику, переместив внимание на вкус. Это вовсе не означает, что каждый раз в конце упражнения нужно что-то обязательно съесть. Но если вы за обеденным столом, вы можете сделать глоток кофе или чая, задержать свое внимание на несколько секунд на вкусовых ощущениях. Если же сейчас не время для приема пищи, то обратите внимание на ощущения во рту. Может быть, вы заметите сухость, или, наоборот, обилие слюны. Или попробуйте провести кончиком языка по задней поверхности зубов, заметить их гладкость или иные ощущения. Мы завершили практику «Пять чувств». Вы только что побывали в настоящем моменте. Как впечатление. Но не стоит сразу же бросаться оценивать, снизилась интенсивность напряжения или нет, ушла тревога или осталась. Цель практики не в этом. Более того, если мы изначально, практикуя осознанность, ставим целью снижения тревоги, то практика осознанности превращается в способ отвлечения и избегания. Мы практикуем осознанность ради осознанности, ради развития навыка, управляемого нами гибкого внимания. Да, в перспективе мы рассчитываем на снижение общего уровня тревоги, но пусть это станет приятным бонусом, а не целью. Осознанность предполагает отказ от борьбы, принятие и безоценочность, наблюдение за опытом настоящего момента с добрым любопытством. Наблюдать с любопытством — это означает наблюдать так, как будто вы никогда ранее этого не видели, как путешественник, оказавшийся в новом месте, как маленький ребенок, у которого все впервые. Но это не холодное любопытство ученого, препарирующего крысу. Вспомните, как вы наблюдаете за резвящимся котенком. Скорее всего, с доброй улыбкой на лице. Даже в тот момент, когда котенок портит вам мебель или стаскивает на пол ваш ужин, вы не перестаете испытывать доброту к нему. Похожее доброе любопытство мы стараемся привнести в практике осознанности. Непереносимость неопределенности Непереносимость неопределенности — это страх неизвестности, стремление к максимальной предсказуемости будущего, выраженный дискомфорт в новых и непредсказуемых ситуациях. Все люди по-разному переносят неопределенность. Толерантные, устойчивые к неопределенности люди будут воспринимать неоднозначные ситуации как безопасные, тогда как неустойчивые к неизвестности как угрозу. Непереносимость неопределенности, психологическое свойство — которое само по себе является фактором риска тревожных и других связанных с тревогой расстройств. Примеры убеждений, которые говорят о непереносимости неопределенности. «Если меня застанут врасплох, я этого не переживу. Я могу хорошо работать, только если уверен в себе. Неопределенность опасна, она делает меня уязвимым». Я не могу получать удовольствие, если я не уверен в себе. Меня пугают сюрпризы. Непереносимость неопределенности приводит к гиперконтролю. Если непереносящий неопределенность столкнулся с бессонной ночью, к утру он будет знать содержимое первых 500 сайтов о бессоннице. Руководитель с непереносимостью неопределенности будет иметь проблемы с делегированием. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Путешественник, нетолерантный к неопределённости, узнает о месте предстоящего отдыха больше, чем местные гиды, а отправившись в тропики, захватит зимние вещи на случай второго ледникового периода. Уязвимый к неопределённости родитель будет требовать от детей постоянных отчетов об их местонахождении, даже если им уже немного за 30. Ловушка гиперконтроля заключается в том, что чрезмерная подготовка, сомнения, сбор информации, перепроверки и прочие попытки избежать неопределенности приводят лишь к кратковременному облегчению дискомфорта, но при этом повышают непереносимость неопределенности, тем самым усиливая и поддерживая тревожность. Абсолютная определенность невозможна. Неопределенность присутствует в каждый момент времени нашей жизни. Принятие этого факта как данности начало пути к более спокойной жизни. С помощью практик осознанности мы можем заметить страх неопределенности, разрешить ему присутствовать в своей жизни, тем самым разрывая порочный круг тревоги и не допуская ее разрастания. Практика- прививка неопределенности. Найдите несколько минут свободного времени и спокойное уединённое место для того, чтобы выполнить упражнение на осознанное принятие неопределенности. Во время выполнения практики вы можете закрыть глаза. Или, если вам некомфортно с закрытыми глазами, можно слегка опустить веки, зафиксировав взгляд в определенной точке на полу. Так вам будет проще удерживать внимание на событиях внутреннего пространства не отвлекаясь на внешние события. Выбирайте тот способ, который окажется для вас более подходящим по собственным ощущениям. Конечно, первые разы вы будете подсматривать инструкцию в книге. Это нормально. Со временем последовательность действий запомнится, и вы сможете при желании практиковать ее с закрытыми глазами. Для начала зафиксируйте внимание на своем дыхании. Дышите в произвольном свободном темпе, не стараясь изменить естественный ритм дыхания. Обратите внимание на ощущения, которые возникают при продвижении воздушного потока по дыхательным путям. Если вы сосредоточите внимание на ощущениях в полости носа, то можете заметить, что воздух, который вы вдыхаете, более прохладный, чем воздух на выдохе. Побудьте несколько секунд с этим ощущением. Затем отпустите ваше внимание путешествовать вместе с воздухом, проходящим через нос и горло в легкие, чувствуя движение грудной клетки и живота. Продолжайте наблюдать за дыханием несколько минут. Далее переместите локус внимания на ваши мысли, которые возникают в этот момент. Возможно, вы заметите возникающие тревожные вопросы и попытки разума дать на них ответы. Если разум произвольно не выдает тревожных вопросов, попросите его кратко продолжить вопросительные фразы, начинающиеся со слов «А что если?» и «А вдруг?». Если вы заметите, что за мыслями следует чувство и ощущение в теле, не пытайтесь ничего менять. Оставайтесь наблюдать со стороны, позволяя настоящему опыту оставаться таким, какой он есть. Скажите себе, испытывать — это нормально? Вернитесь к вопросам «А что если?» и «А вдруг?». Произнесите про себя или вслух вопрос, после чего произнесите в ответ на него мысленно или вслух спокойным добрым голосом «Я не знаю». Встречайте и проговаривайте так каждый возникающий новый или повторяющийся вопрос, отвечая «я не знаю». Если вы заметите разные эмоции и ощущения в теле, не старайтесь избавиться от них или изменить. Отведите данной части практики некоторое время. От одной минуты, если чувства или эмоции труднопереносимы, а вы новичок в осознанности, до пяти минут. Если вы уже не первый раз практикуете, и безоценочное осознанное принятие стало даваться вам гораздо легче. После вновь сосредоточьте свое внимание на дыхании на несколько минут. Затем вернитесь к вопросам: а что если и а вдруг? Произнесите про себя или вслух первый возникший вопрос. Произнесите в ответ на него мысленно или вслух спокойным, добрым голосом «я не знаю». Проговорите так каждый вопрос, отвечая «я не знаю». Если вы замечаете, что разум автоматически начинает давать другие ответы или новые вопросы, продолжайте спокойно отвечать «я не знаю». Если вы отвечаете вслух, прислушайтесь к интонации ответа. Попробуйте сделать голос чуть громче, или чуть тише. Представьте, что вы наполняете ответ «я не знаю» силой спокойствия и теплой доброты. В конце практики окиньте мысленным взором прошедший день. Подумайте, за что вы были сегодня благодарны. Постарайтесь сформулировать три благодарности. Возможно, вы были благодарны людям или себе. Если вы сегодня ни с кем не встречались, Вы можете быть благодарны за вкусный хлеб или кофе, которые присутствуют на вашем столе, за скорость интернета, теплый дом, за звонок или письмо, за пост в социальных сетях, который вам сегодня понравился. Мы завершили. Наш разум — универсальная машина по задаванию вопросов и требованию ответов на каждый из них. Вовлекаясь в его беспокойную работу, Мы верим, что каждый вопрос должен во что бы то ни стало иметь ответ. Упражнение позволяет нам побыть с неопределенностью, не стараясь ничего менять. Попробуйте находить время на выполнение упражнения «Прививка неопределенности» каждый день. Такая практика позволит вам натренировать принятие неизвестности и повысить устойчивость к неопределенности. Застревание в прошлом. По каким признакам можно определить, что мы сейчас не здесь и сейчас? Что наше сознание вдали от реальности? Вы уже знаете, что тревожные монстры поджидают нас в иллюзорном будущем. Беспокойные мысли — это один из признаков отрыва от настоящего момента. Но иногда наши мысли уносятся в другую сторону, в прошлое. «Зачем я это сказала? Надо было сказать по-другому, а теперь что?» «Эх, тогда бы совсем другая жизнь сложилась, а не вот это вот все. «Нет, ну можно же было вот так сказать?» «Бывает, что разум уносит нас в прошлое на разбор полетов, где он выступает в качестве прокурора и судьи. Сказал не так, сделал не так, сделал так, а надо было вот так. Или кто-то нам причинил боль...» но разум все равно направляет наше внимание на наши возможные огрехи и обвиняет в случившемся. После предъявленных обвинений, как правило, следуют неприятные эпитеты в адрес нашей личности от лица нашего же разума. А из всех возможных свидетелей на этом суде только внутренний критик, который одновременно исполняет роль нашего же адвоката. «Ваша честь», — обращается внутренний критик к разуму, хочу привести аргументы в пользу моего подзащитного. Как же он мог додуматься, сказать или сделать по-другому, если у него изначально дефицит ума, чести, совести, воли и вообще всех положительных качеств? Считаю, что ничтожность этого человека может считаться смягчающим обстоятельством. На таких судах да при таком адвокате единственный возможный приговор — Бесконечные муки сожаления по кругу. И как только мы начинаем хоть немного понимать чрезмерность и неуместность этих мук, внутренний критик берет свой хлыст в руки, от чего к боли сожаления прибавляется боль самоуничижения. Зачем эволюция нам сохранила сожаление? Какой смысл повторного переживания прошлых событий в воображении? Зачем бесконечно пережевывать негативные моменты минувших дней, мнимые или реальные ошибки прошлого, которого уже нет? С воспитательной целью, чтобы не забывали и больше так не делали. Если, например, мы грубо обошлись с другом, после чего другом он быть перестал, подобного рода болезненные самокопания и пережевывание тягостных воспоминаний — позволят предотвратить подобное поведение в аналогичных ситуациях в будущем. Механизм рабочий, но не идеальный, периодически сбоит и срабатывает там, где мы и сами понимаем его нелепость и поделать ничего не можем. Но пытаемся. И чем сильнее пытаемся от этого избавиться, тем сильнее болезненные сожаления нас накрывают вновь и вновь. Попытки подавить назойливую мысленную жвачку бесперспективны. Чтобы вынырнуть из ловушки повторяющихся сожалений, пригодятся навыки присутствия здесь и сейчас, то есть навыки осознанности. Представьте, что вы едете на автомобиле, и колеса попадают в яму с грязью. Вы предпринимаете попытки выбраться, жмете педаль газа, но колеса только еще больше утопают в грязи. А с каждым вашим новым усилием волны грязи накрывают кузов, покрывая его все более плотным слоем так и с умственным пережевыванием, зацикливанием на бесконечном переосмысливании негатива прошлого, застреванием на сожалениях. Чем сильнее мы газуем, тем сильнее утопаем в негативе и застреваем в прошлом. Осознанность — тот инструмент, который позволит для начала остановиться и перестать зарываться глубже в грязь. Мы не прибегаем к практикам осознанности, чтобы бороться с грязью. Но чтобы двинуться дальше по дороге ценностных действий, нам все-таки понадобится высвободить колеса из ямы прошлого, вернувшись в настоящий момент. А уж ехать по нужной дороге мы сможем и на грязной машине. Пора действовать. Готовы? Следующая остановка — настоящая. Практика «Контакт с настоящим». Удобно расположитесь на стуле или кресле. Поставьте ноги на пол, не скрещивая их. Руки свободно положите на колени. Обратите внимание на дыхание. Старайтесь дышать плавно и комфортно, не задерживая и не ускоряя свое дыхание. Сконцентрируйте внимание на ощущениях, которые возникают при прохождении потока воздуха через дыхательные пути. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Сместите внимание на ощущение от соприкосновения ваших стоп с полом. Побудьте с этим ощущением, принимая и не отталкивая его. С добрым любопытством. Затем плавно переместите свое внимание вверх по ногам, на область голеней. Затем на область коленей. Бедер. Ягодец. Просто обращайте внимание на все ощущения, которые замечаете, и признавайте их возникновение, не пытаясь на них повлиять. Поднимитесь вниманием дальше по телу. Отметьте ощущения в области спины. Возможно, вы ощущаете давление спинки стула на тело или другие чувства от соприкосновения с одеждой. Сместите внимание внутрь тела, на область живота, затем грудной клетки. Признавайте любые ощущения, не оценивая их как приятные или неприятные. Просто фиксируйте происходящее, как видеокамерой. Ощущения могут оставаться неизменными или изменяться. Это нормально. Переместите плавно внимание на область шеи, затем лица и волосистой части головы. Не пытайтесь влиять на испытываемый вами опыт, а просто с любопытством наблюдайте. Обратите внимание на ваши мысли. Замечайте мысли, любые. Не сливайтесь с ними, наблюдайте за мыслями со стороны. Теперь попробуйте как можно полнее ощутить свое присутствие в настоящем моменте, в конкретном месте. Отметьте звуки, которые вас окружают. Обратите внимание на позу вашего тела, как вы сидите на стуле. Попробуйте плавно расширить фокус своего внимания и охватить с добрым любопытством одновременно пространство вокруг вас и события внутреннего мира. Ощущения, эмоции, мысли. Отмечайте все тревожные мысли, сомнения, страхи и тревоги. Просто признавайте их присутствие, позволяя им быть с вами. С каждым вдохом и выдохом представляйте, что создаете все больше пространства для присутствия любого вашего опыта, ощущений мыслей и чувств. С каждым вдохом и выдохом вы позволяете себе быть собой, быть в настоящем моменте, быть любому вашему опыту. Побудьте в настоящем моменте. Постарайтесь запечатлеть в памяти как можно ярче это многомерное ощущение контакта с настоящим. Медленно откройте глаза с намерением сохранить в течение дня ощущение присутствия в настоящем моменте, эту осознанность. После завершения практики ответьте на следующие вопросы. Первый. Какие мысли приходили вам в голову во время выполнения практики? Мешали эти мысли сохранять осознанность? Второй. Ожидали вы получить от практики какой-либо результат? Например, снижение тревоги, напряжения, дискомфорта? Если вы положительно ответили на первый вопрос, хочу вас успокоить. Так бывает у подавляющего большинства. Могут возникать такие мысли, как «у меня не получается», «а я правильно делаю», «это так мучительно и скучно», «не могу долго концентрировать внимание». Если в процессе выполнения практик осознанности возникают такие или подобные мысли, мы стараемся не сливаться с ними, занимать стороннюю позицию. Отмечать эти мысли как просто мысли, как еще один штрих общей картины внутреннего опыта. О слиянии с этими мыслями будут свидетельствовать отождествление себя с этими мыслями, возникновение следующих за мыслями соответствующих эмоций, Заметное усиление дискомфорта от этих мыслей и оценка их как нежелательных. Попытки прогнать их и не думать об этом. Если же на них продолжать смотреть со стороны, не пытаясь оценивать и бороться с ними, вы сможете заметить, что они теряют свою эмоциональную насыщенность, правоту, силу воздействия на вас и постепенно самостоятельно исчезают, сменяясь другими мыслями. Если вы положительно ответили на второй вопрос, то в этом тоже нет ничего предосудительного. Разум автоматически пытается осуществить программу по избеганию дискомфорта. Он так работает, и это не повод для самоедства. Но мы с вами уже знаем, что у практик осознанности нет цели избежать, уменьшить или усилить. Как говорится, у самурая нет цели, есть только путь. Путь важнее цели. Практикуя осознанность, мы становимся на путь осознанности, становимся ее самураями. Наш разум периодически будет сворачивать с пути, пытаясь соотнести практики осознанности в нашу жизнь с какой-нибудь иной целью, кроме самой осознанности. Мы можем заметить его попытки, окружить добрым вниманием и продолжать практиковать осознанность просто ради навыка. Старайтесь находить время для практики «Контакт с настоящим» ежедневно или несколько раз в неделю. Если вам неудобно каждый раз обращаться к тексту практики во время ее выполнения, вы можете записать инструкцию к практике своим голосом на диктофон смартфона или компьютера. Когда вы записываете практику для себя, обращайтесь к себе на «ты», как вы обращаетесь к другу. Прошу вас при записи текста вкладывать в голос доброту. Не нужно обращаться к себе жестким приказывающим тоном. Отстраненный, безучастный, холодный тон голоса нам тоже не подойдет. Перед тем, как включить запись, вспомните о любимом близком человеке. Поймайте это чувство доброты, вложите его в свой голос и нажмите на кнопку «Начать запись». Это будет прекрасно. Осознанность в повседневной жизни Практиковать осознанность можно не только с помощью формальных практик, которые требуют специально выделенного времени, спокойного места и уединения. Вы можете наполняться силой настоящего момента в любое время и в любом месте, занимаясь повседневными делами. Попробуем прямо сейчас. Обладателем бумажного варианта данной книги можно будет приступить к практике сразу. Если вы слушаете эту книгу, возьмите любую другую книгу в руки и приступайте к практике. Практика. Изучаем книгу. Держа в руках книгу, переместите доброе внимание на свое дыхание. Мягко прикройте глаза. Сделайте несколько вдохов и выдохов, замечая ощущение движения воздуха по дыхательным путям. Затем сосредоточьте внимание на тактильных ощущениях, которые возникают при контакте ваших пальцев с обложкой книги. Задержите внимание на этих ощущениях. Неторопливо проведите пальцами по странице книги. Отметьте ее гладкость или шероховатость. Проведите пальцами по странице еще раз. Заметьте тихий звук, который возникает при этом движении. Вы можете переворачивать страницы и фиксировать внимание на шелести. Представьте будто вы испытываете все эти ощущения впервые и сейчас изучаете настоящий опыт с любопытством. Почувствуйте с интересом аромат страниц. Отметьте возникающие эмоции, восхищение, неприязнь или любые другие. Замечая эмоции. Не оценивайте их как плохие или хорошие. Открыто принимайте любой эмоциональный опыт и разрешайте ему побыть с вами. После выполнения неформальной практики осознанности с книгой плавно откройте глаза и вновь вовлекитесь в ее чтение. Вы можете тренироваться присутствовать в настоящем, занимаясь любым делом, выделяя на это несколько минут в день. В том случае, если вы давно читаете книгу, не отрываясь, не пора ли сделать перерыв и прогуляться? Может так случиться, что для прогулок сегодня уже поздно? Тогда совершить осознанную прогулку вы можете на следующий день. Практика «Осознанная прогулка». Во время ходьбы, двигаясь по знакомому маршруту или после трудного рабочего дня, Нам часто свойственно пребывать в отрешении от настоящего момента, автоматически передвигая ногами. Замедлите шаг. В случае встревоженности, для того чтобы замедлить шаг, могут понадобиться усилия. Но все таки попробуйте это сделать и перенести внимание на стопы. Обращайте безоценочное внимание на те ощущения, которые возникают от контакта с поверхностью Земли с вашими стопами. Уделите несколько минут наблюдению за ощущениями в ваших стопах. Когда отвлекаетесь или если появляется много мыслей, которые пытаются увлечь вас за собой, заметьте это и возвращайтесь вниманием к ощущениям в стопах. Можете расширить свое внимание до ощущений во всем теле. Медленно пройдитесь фонариком внимания снизу вверх, от стоп к макушке головы. Отмечайте все проявления физического опыта. Это может быть напряжение в разных частях тела, или боль, или давление одежды, чувство тяжести или легкости, что-нибудь еще. Обратите внимание на все движения, на их слаженность, ритм и плавность ходьбы. Заметьте свои чувства и переживания, мысли или возникающие образы. Все они идут вместе с вами вперед. Не пытайтесь ничего менять. Просто наблюдайте за внутренним опытом и попробуйте собрать испытываемые во время движения ощущения в единое целое. Ощущение полноты жизни. Движение, ощущение в теле. Чувства и мысли ⁇ единое целое. Вы ⁇ единое целое. Расширьте свое восприятие до происходящего вокруг вас. Обратите внимание на то, что вы видите и слышите. Уловите ароматы. Обратите внимание, как меняется то, что вы видите, слышите и ощущаете извне. Затем вновь переведите внимание, на чувство внутренней целостности и неизменности. Завершив упражнение, возможно, вы захотите поразмышлять над своим опытом. Нет никакой необходимости выполнять предложенную практику каждый раз, когда вы отправляетесь на прогулку. Быть может, вам будет проще практиковать осознанность, задержавшись безоценочным добрым вниманием только на ощущениях в стопах или на восприятии ветерка, который обдувает ваше лицо и руки, или на пении птиц, звуках проезжающих мимо автомобилей. Все это тоже позволяет контактировать с настоящим. Практика «Осознанное умывание». Привнесем осознанность в каждодневный рутинный ритуал. Как вы обычно принимаете душ или умываетесь по утрам? обдумывая при этом заботы предстоящего дня или испытывая раздражение от того, что не выспались, пребывая в готовности вспылить, если кто-то из домашних опустошил запасы кофе, не подумав о вас. Попробуем разорвать привычный шаблон утреннего умывания, предварительно распланировав свое утро с учетом дополнительных нескольких минут, достаточно трех или пяти, на осознанный вариант водных процедур. Включив воду, прочувствуйте ощущения, возникающие от соприкосновения воды с руками, лицом или другими частями вашего тела. Вовлекитесь в эти ощущения. Старайтесь удерживать внимание на этом опыте. Поисследуйте ощущения, меняя напор или температуру воды. Затем сосредоточьтесь на опыте, возникающем от контакта с мыльной пеной. Подержите пену в руке. Задержитесь на ее структуре. Ощутите ее легкость. Что чувствует ваша ладонь, когда пузырьки пены бесконечно лопаются? Поднесите мыльную пену к носу. Уловите аромат. Задержите внимание на аромате замечая как внимание переключается на мысли я так опоздаю или бросая эту пену не занимаясь ерундой старайтесь отметить эти мысли как один из элементов вашего внутреннего опыта и возвращайте внимание к пене смывая пену водой осознайте те ощущения которые она привносит в ваше настоящее время завтракать практика Осознанный ужин. Практика специально называется Осознанный ужин, а не Осознанный завтрак. Если вы сейчас начнете насыщать осознанностью каждый свой шаг, вашей мотивации продолжать хватит разве что на пару часов. Вполне достаточно нескольких минут в день. Для начала достаточно трех или пяти минут неформальных практик осознанности в день. Постепенно можно увеличивать время, выделяемое на осознанность, например, до 20 минут в день. Эти 20 минут можно либо полностью набрать неформальными практиками, включенными в ваши рутинные действия, либо выделить данное время на проведение формальной практики осознанности. В тренировке навыка контакта с настоящим моментом важна регулярность, но без фанатизма, Не стоит усердствовать над осознанностью часами. И не потому, что нельзя, а потому, что это с высокой долей вероятности приведет к выгоранию. Вы когда-нибудь съедали что-то очень вкусное сразу в большом объеме? Я сейчас спрашиваю с надеждой, ведь я же не одна такая обжора. Вспомните, что было после. Даже один взгляд на ваше любимое лакомство начинал вызывать отвращение. И это было надолго если не навсегда. Но если обращаться с лакомством умеренно, то можно им наслаждаться, не переставая. Прошу вас обращаться с техниками осознанности также умеренно, но регулярно. Итак, во время ужина вы вспомнили о силе настоящего момента. Допустим, вы хотите съесть яблоко. Возьмите яблоко в руки. Обратите внимание на его форму, размер. Внимательно, с любопытством, рассмотрите его фактуру и цвет. Плавно закройте глаза. Переключите внимание на осязаемые свойства яблока. Его гладкость, рельефность, твердость. Задержите на некоторое время внимание на тактильных ощущениях. Поднесите яблоко к носу. Какой у яблока аромат? При вдыхании аромата яблока, возможно, вы заметите возникающие ассоциации или воспоминания. Быть может, вы заметите новые ощущения во рту или в области желудка. Откусите кусочек яблока. Постарайтесь жевать медленно, сосредоточив внимание на вкусовых ощущениях. Какой вкус у яблока? Может быть, вкус этого яблока напоминает другой знакомый вкус? Или вкус этого яблока чем-то отличается от вкуса тех яблок, которые вы пробовали ранее? После того, как вы проглотите кусочек яблока, проследите за ощущениями его передвижения вниз к желудку. Обратите внимание на послевкусие во рту, которое оставил кусочек яблока. Продолжайте есть яблоко, замечая его внешние свойства, тактильные и вкусовые ощущения. В конце упражнения переключите внимание на ощущения в теле, которые возникли после того, как вы съели яблоко. В вашем меню могут быть разные блюда. Вы можете подстраивать практику под особенности блюд. Если перед вами еда, которую неуместно брать в руки — Можно попробовать ощутить ее свойства, прикоснувшись губами, прежде чем поместить ее в рот и переключиться на вкусовые свойства. Выполнять данную практику вы можете во время любого приема пищи. В следующих главах мы поговорим о тех процессах, которые выталкивают нас из настоящего момента. Они же являются основными причинами наших страданий, как видят их терапия принятия и ответственности. Эти два процесса — когнитивное слияние и эмпирическое избегание. Подробнее о том, что это за процессы, как они проявляются и как их изменить, вы узнаете уже совсем скоро. После того, как ваше знания на эту тему приумножится, вы сможете обогатить ими свои практики осознанности. И тогда сила настоящего момента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 Тревожные монстры в голове. О когнитивных искажениях, лежащих в основе тревоги. О слиянии с ними. Тест на слияние с тревожными мыслями. Техники разделения с мыслями, ослабляющие хватку тревожных монстров. Цель человеческого разума — обеспечить выживание его обладателя. И тревожные монстры — верные слуги разума, его помощники в деле нашего спасения. Да, тревожные монстры хотят сделать как лучше, но получаются у них как всегда. Сноска. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Одно из наиболее известных крылатых выражений Виктора Степановича Черномырдина, первого премьер-министра РФ. Но их намерения по отношению к нам благие. Они действуют как родители, которые, заботясь о нашем здоровье, требуют надеть шерстяную шапку и подштанники с начёсом, потому что на улице холодно, и им все равно, что вы собираетесь на свидание, вас греет любовь, и вам уже за 30. Ввиду чистоты их намерений, предлагаю в этой главе переименовать наших тревожных монстров в тревожных красавчиков. Разум в попытке нашего спасения часто пытается забежать вперед и нарисовать катастрофическую картину будущего, заранее. Такая у него работа, в которую он придерживается принципа «лучше перебдеть, чем не добдеть. С одной стороны, у обладателя чрезмерно тревожного мозга появляется больше шансов выжить. С другой — приходится жить в режиме выживания, который часто запускается в холостую, и мы не замечаем нашей прекрасной жизни из-под шор тревожного напряжения. Далеко не всегда наши мысли соответствуют фактам реальности. Не каждая наша мысль равна факту. Некоторые мысли являются фальшивками. Чаще всего, когда мы принимаем на веру мысль фальшивку, мы испытываем страдания. Например, если в голове возникает мысль «случится что-то ужасное», и мы воспринимаем эту мысль как реальность, то мучительное чувство тревоги нам обеспечено. Есть несколько способов не попасть в ловушку таких мыслей, гарантированно запускающих тякостные чувства. Способ первый — проверка мыслей на наличие ошибок. Такие ошибки называют когнитивными искажениями. И если вы обнаружите, что ваша мысль содержит ошибку, то доверять такой мысли нужно с большой осторожностью. Велика вероятность, что это очередная ловушка тревожных красавчиков. Рассмотрим распространенные когнитивные ошибки, способные запускать тревогу. Первое. Катастрофизация. Разум пытается убедить вас в том, что произойдет худшее, что над вами нависла угроза катастрофы, и вы будете не в силах справиться с последствиями. Происходит чрезмерное преувеличение катастрофичности последствий, переоценка угрозы. Ситуация кажется намного опаснее и тяжелее, чем на самом деле. Примеры катастрофичных мыслей. «Всё, меня точно уволят, и это будет конец света. Если муж бросит меня, моя жизнь закончится. Если я сяду в самолет, он разобьется. Дочь не позвонила, как обещала. С ней точно случилось что-то страшное. Попадание в эту ловушку тревожного разума Приводит к избыточным негативным мыслям и эмоциям. Вкладывая всю свою энергию в ложное предвидение катастрофы, которая может никогда не произойти, мы лишаем себя возможности наслаждаться текущим моментом и с энтузиазмом смотреть в будущее. Вторая. Непереносимость дискомфорта Я этого не переживу. Это будет слишком трудно для меня. Я не справлюсь. Ох, это очень сложно. Примеры ловушек мышления, заставляющих избегать кажущихся трудностей. Разум пытается убедить нас в том, что мы не способны переносить неприятные мысли, чувства и телесные ощущения. Попадая в эту ловушку, мы склонны в большей степени фиксировать внимание на дискомфорте, который испытываем. Многие вещи действительно трудно переносить, но если мы их оцениваем как невыносимые, мы приумножаем наши страдания. Убежденность в непереносимости дискомфорта может приводить к прокрастинации, когда мы откладываем скучные, трудные, вызывающие неприятные эмоции задачи нам более, как нам кажется, благоприятное время, что в итоге приводит к усилению тревоги из-за необходимости делать дела в предельно сжатые сроки. Персонализация. Случайным событием разум приписывает личную значимость. Мы принимаем на свой счет вещи, которые не имеют к нам отношения. Услышав смех незнакомых людей, проходивших мимо, мы думаем. «Наверное, они смеются надо мной. У меня что-то не то с одеждой или прической». Или приписываем себе вину за эмоции или действия других людей. «Начальник сегодня не в духе. Точно из-за меня я что-то сделала не так». Если бывший одноклассник забыл отправить нам традиционное поздравление, закрутившись в превратностях собственной жизни, мы начинаем анализировать, чем могли его обидеть. Четвёртое. Сверхобобщение. Склонность делать глобальные выводы на основе единичных фактов. Если ваше резюме отклонил один или два работодателя, вы приходите к выводу, что вас никто и никогда не возьмет на работу. Сверхобобщение легко опознать по словам «никогда», «всегда», «все», «никто». «Меня никто никогда не полюбит», «никому я не нужна», «всегда у меня все не так, как у людей». Пятое. черно белое мышление. Также известное как мышление по типу «всё» или «ничего». Это склонность судить о людях и событиях по двум крайностям. Хорошо или плохо. Любовь или ненависть. Симпатия или антипатия. Такое мышление приводит к крайности мы в оценке себя. Либо как успешного человека, либо как полного неудачника. Возможные промежуточные варианты и весь предыдущий опыт не учитываются. Шестое. Долженствование. Долженствование — это жесткие требования к себе, людям и миру. Долженствование можно обнаружить в убеждениях, содержащих слова «должен», «обязан», «необходимо». Например, я должен быть удобным. Я должна быть идеальным работником. Я должен зарабатывать много денег. Дети должны слушаться. Зимой должен идти снег. Если праздник, то все должны радоваться. Любое нарушение жестких правил приводит к гневу и злости на других людей, мир или на себя. Седьмое. Непереносимость неопределенности. Разум твердит, что для нашей безопасности все необходимо знать наверняка. Неопределенность невыносима и опасна. Неопределенность и вызванный ей тревожный дискомфорт заставляют человека включить контроль. Непереносимость неопределенности проявляется в требовании заверения от других людей, что все будет хорошо. В чрезмерных подготовках и перепроверках. Желании знать ход ситуации наверняка. Неприятие и неопределенности порой заставляет человека тратить на контроль колоссальное количество сил и энергии. Но неопределенность неотъемлемая часть жизни любого человека. Будущее доподлинно неизвестно никому. Восьмое. Чтение мыслей. Ловушка заключается в том, что мы игнорируем многогранную оценку событий и объясняем нежелательное поведение другого человека его мыслями, в знании которых мы якобы уверены. Например, рассеянный взгляд слушателя доклада воспринимается докладчиком как то, что его доклад слушателю скучен. Чтение мыслей приводит к частым ошибкам в том, что думают о нас другие, и заставляет тревожиться и переживать. Примеры. «Все видят, что я волнуюсь, и осуждают меня». Он заметил мою ошибку и теперь считает меня ничтожеством. 9. Магическое мышление. Склонность объяснять происходящее действием высших сил, которые руководят судьбой человека, вера в магию. Магическое мышление проявляется в ритуалах и гаданиях, вере в гороскопы и экстрасенсов, приметы и суеверия. Магическое мышление — является распространенным когнитивным искажением, которое позволяет, с одной стороны, сбросить груз ответственности за свою жизнь на магические силы, с другой стороны, увеличивает неопределенность жизни и повышает уровень тревожности. Примеры. Сплюнь и постучи по дереву. Если много смеешься, то будешь плакать. Плохие мысли притягивают плохие события. Надо выступать с докладом только в счастливой рубашке. Десятое. Объяснение через эмоции. Разум делает выводы на основании эмоций и чувств, принимая их за доказательство истины. Примеры. «Мне тревожно, значит, произойдет что-то страшное. Я чувствую себя никчемной, значит, я и есть никчемная. Я чувствую, что муж мне изменяет, значит, у него точно есть любовница». «Я чувствую, что не могу справиться, значит, точно не смогу». Подобного рода ловушки мышления приводят к тому, что мы позволяем негативным эмоциям и дискомфортным чувствам определять наши действия. Замечание ловушек разума в виде когнитивных искажений помогает реалистичнее относиться к происходящему, что улучшает наше настроение и меняет поведение на более адаптивное. Знание привычных ошибок мышления позволяет формировать новые полезные мыслительные привычки и к повышению психологического комфорта. Но любая новая привычка требует больших усилий и дисциплины. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Терапия принятия и ответственности предлагает еще один способ не попадаться в ловушки тревожных мыслей и чувств. Для начала вспомните тот момент, когда вы в последний раз смотрели фильм ужасов, и ваши волосы пошевелились на голове от страха. Ваше внимание было приковано к экрану. Вы сливались с сюжетом и становились практически непосредственным его участником. Происходящее на экране во время фильма становилось для вас реальностью. А теперь представьте ваши эмоции, когда вы смотрите фильм о том, как снимался этот ужастик о том, как создавались декорации и наряды персонажей. Как бы вы реагировали на истории о том, как актеры выбегали со съемочной площадки в соседнее кафе за чашечкой кофе, забыв разгримироваться? Вряд ли ваша эмоциональная реакция была бы аналогичной той, которую вы испытывали, будучи на крючке сюжетной линии. Во втором случае вы бы понимали, что ходячий мертвец вовсе не мертвец, а живой и даже талантливый актер. Актер в гриме, играющий мертвеца. Это символ, обозначающий мертвеца. Но наш разум во время просмотра воспринимает его как настоящего мертвеца. Не будь у нашего мозга такой замечательной способности воспринимать символы буквально, у кинематографа, театра и художественной литературы не было бы ни малейшего шанса расположить к себе человечество. Но, увы, эта же замечательная способность — заставляет нас испытывать столь же сильные эмоциональные реакции на воспоминания о событии, как и на само событие. Для нашего мозга стимулы события и воспоминания о событии могут быть эквивалентными по эмоциональной отдаче. Воспоминания о болезненной неудаче откликаются такой же болью, будто вы терпите неудачу каждый раз, когда вспоминаете о ней. Мысли о том, что случится нечто ужасное — сопровождаются столь же интенсивным страхом, как если бы ужасное уже происходило с нами в реальности. Мы сливаемся с сюжетом тревожных мыслей, как сливаемся с фильмом ужасов во время просмотра. Давайте проведем эксперимент. Я попрошу вас сжать руку в кулак и в течение одной минуты повторять слова «Я не могу разжать кулак». «Я не могу разжать кулак». Поехали. Если вы выполнили инструкцию и время эксперимента истекло, попробуйте разжать кулак. Полагаю, что у вас все получилось. Кулак вы довольно легко разжали, несмотря на повторение мысли «я не могу разжать кулак». Вы смогли не поддаться этой мысли, потому что не приняли ее на веру, не слились с ней. Вы повторяли ее просто как слова, которыми и является любая мысль. Даже самая убедительная мысль Состоит из фраз. Фразы — из слов. Слова — из букв. Буквы — из черточек и закорючек. Мысль — это всего лишь мысль. Она не имеет никакой власти над вашими действиями, если вы не желаете ее воплощать. Вы — не ваши мысли. И в вашей власти выбирать, какую мысль отклонить как не неполезную, а какую предпочесть как более функциональную. Этот способ, который называется разделением с мыслью, тоже требует сноровки. Особенно трудно бывает разделиться с важными мыслями, которые касаются безопасности чувства собственного достоинства или наших сильных желаний. Если сейчас ваш разум предлагает вам сдаться, потому что ничего не получится, вы можете осознавать эту мысль и одновременно все-таки попробовать выполнить упражнение на разделение с мыслями которые будут описаны далее. Под слиянием с мыслями подразумевается реакция на мысль как на реальный факт. Слияние — это процесс реагирования на свои мысли как на буквальные истины. Человек верит всем своим мыслям и попадается в ловушки мыслей-фальшивок, которые не имеют ничего общего с реальностью. Такие мысли захватывают человека целиком и полностью не давая понять, где заканчивается мысль, и начинаетесь вы и ваша реальная жизнь. Когда мы сливаемся с мыслью или мыслями, их содержание захватывает наше сознание и действия. К примеру, если поверить в мысль произойдет катастрофа, то ваше внимание будет приковано к воображаемой картине катастрофического будущего. Вы испытаете выраженные чувства страха, а тело, автоматически запустят физиологическую спасательную реакцию «бей или беги», что заставит вас почувствовать напряжение и дрожь в теле, учащенное дыхание и сердцебиение, сухость во рту и другие характерные для этой реакции признаки. Вам захочется сбежать, или в зависимости от контекста ситуации страх сменится гневом, и вы проявите агрессию. Мы можем сливаться с мыслями о будущем, «Случится ужасное, я этого не переживу», «С мыслями о прошлом, я выглядел полным идиотом», «С мыслями о себе и других людях, я ничтожество, я никому не нужен, люди презирают меня, они меня осудят», «С мысленными правилами и должествованиями, боятся только трусы, врач должен работать бесплатно, начальник всегда прав». В состоянии слияния с мыслью мы верим ей безраздельно, Считаем ее неким законом или правилом, руководством к действию. Завладев полностью нашим сознанием в процессе слияния, мысли отвлекают нас от важных дел, заставляя зацикливаться на воображаемой опасности или на прошлом, лишая способности к критическому осмыслению. Разделение с мыслями позволяет относиться к мыслям реалистично, как к череде слов или образов, сменяющих друг друга, которые приходят и уходят. И не существует такого закона в природе, чтобы человек был обязан подчиняться любой своей мысли, верной или неверной. Конечно, некоторые наши мысли соответствуют реальности, но если мы замечаем, что наша тревога часто срабатывает в холостую, то можем предположить, что хотя бы часть наших тревожных мыслей являются фальшивкой. Для того, чтобы понять, соответствует мысль реальности или все-таки нет, нам необходимо взглянуть на нее со стороны, разделиться с мыслью, дистанцироваться от нее. Даже если мысль соответствует реальности, полезно ли нам с ней сливаться и действовать по ее указке? К примеру, вы получили негативный опыт расставания из-за предательства или обмана. И разум, в попытках защитить вас от повторной боли, отговаривает вас от новых знакомств. «Не верь, не надо», «обманет», «бросит», «предаст». Больше никаких серьезных отношений. Правдива ли эта мысль? Отчасти да. Мы не можем исключить вероятности, что следующие отношения не будут омрачены предательством или обманом. Дистанцирование от мыслей позволяет нам сделать вывод, о том, соответствуют ли действия, продиктованные этой мыслью, нашим ценностным направлением. Или попадание в капкан данной мысли, напротив, отдаляет нас от реализации истинных желаний нашего сердца. Основным критерием выбора в пользу той или иной мысли мы ставим критерий пользы. Насколько мне будет полезно верить в эту мысль и действовать сообразно ей? Иногда и позитивно окрашенные мысли оказывают негативное влияние на нашу жизнь. Например, мысль «все будет хорошо» способна наполнить оптимизмом, но по сути своей является мыслью-фальшивкой, содержащей когнитивные искажения в форме сверхобобщения и предсказания будущего. Не бывает человеческой жизни без страданий и тревог. И мы не можем знать наверняка, что и как дальше будет излишней оторванной от реальности оптимизм и беспечность, могут приводить к проблемам не меньше, чем чрезмерная тревожность. Тогда как тревожная мысль не всегда бесполезна и вредна. Если я тревожусь за свое здоровье, то откажусь от вредных привычек и буду соблюдать режим сна, что действительно позволит мне сохранить свое здоровье. Если мы расцениваем мысль как полезную и соответствующую нашим ценностным направлениям, то позволяем ей руководить нашим сознанием и действиями. Если же мысль признается нами бесполезной и отвлекающей нас от ценностей, то мы позволяем ей быть, возникать и растворяться, не избегая и не устраивая борьбу с ней. Чтобы узнать, насколько существенное влияние процесс слияния с мыслями оказывает на ваши эмоции и действия, пройдите тест на слияние с мыслями. Опросник когнитивного слияния — CFQ. Для ответов на вопросы используйте шкалу, где 1 — совсем неверно, 2 — верно очень редко, 3 — верно редко, 4 — верно лишь иногда, 5 — часто верно, 6 — почти всегда верно, 7 — верно всегда. Далее приведен список утверждений. Пожалуйста, оцените, насколько для вас верно каждый из них. Первое. Мои мысли причиняют мне страдания или эмоциональную боль. Второе. Я настолько погружаюсь в свои мысли, что не могу делать то, что мне больше всего хочется. Третье. Анализируя ситуацию, я надумываю много лишнего до такой степени, что это не приносит мне никакой пользы. Четвертое. Я борюсь со своими мыслями. Пятое. Я расстраиваюсь из-за некоторых своих мыслей. Шестое. Я очень запутываюсь в своих мыслях. Седьмое. Мне очень трудно отпустить негативные мысли, даже если я знаю, что отпустить их было бы полезно. Теперь сложите полученные цифры, чтобы получить общий балл. Если вы набрали менее 20 баллов в общей сложности, то, скорее всего, вы обладатель достаточно гибкого мышления. Если сумма баллов выше 20, то слияние с негативными мыслями имеет свойство доминировать в процессе мышления. Чем больше общий балл, тем когнитивное слияние становится все более доминирующим, и методы разделения с негативными мыслями, представленные в этой главе, будут весьма кстати. Но даже если вы обладатель гибкого разума, техники разделения вам тоже будут полезны, как физкультура полезна для тела. Данные упражнения помогут вам поддерживать гибкость ума. Техники разделения с мыслями. Давайте попробуем ощутить разницу. Вспомните о предмете своих тревог и страхов. Произнесите про себя или вслух вашу тревожную мысль. Например, что-то случится или все будет плохо, Или у меня не получится, или свой вариант. Попробуйте оценить степень выраженности страха и тревоги по шкале от 0 до 10, где 10 самая большая из возможных степень выраженности страха и тревоги, а 0 полное отсутствие волнения, безмятежность. Теперь скажите иначе. Я замечаю, что у меня мысль, что-то случится. Подставьте свой вариант. Не почувствовали ли вы Некоторые разницы в ощущениях. Попробуйте вновь оценить степень выраженности страха и тревоги в баллах. Быть может, вы не почувствовали никакой разницы или почувствовали незначительную разницу в ощущениях. Это нормально. Было бы слишком хорошо, чтобы прием сработал с первого раза. Но что произошло при этом? Вы разделились с тревожной мыслью. Теперь, когда вы заняли позицию стороннего наблюдателя за мыслями, вы уже не ваша мысль. Вы — это вы. А тревожная мысль — не вся ваша устрашающая реальность, а просто мысль, которая, вполне возможно, не соответствует реальности и является выдумкой разума. Может такое быть? Может. Появившийся зазор между вами и вашей тревожной мыслью создает пространство для маневра, Для свободного выбора. Верить мысли и действовать сообразно ей. Или все-таки выбрать то, что соответствует вашим личным ценностям. Выбрать другую мысль и другие действия. Нет, мы не будем гнать бесполезную мысль. Мы разрешим ей побыть с нами. Но только в качестве мысли. Одной из бесчисленного числа таких же мыслей, как она, роящихся в голове, чьим хозяином мы являемся. Это мы — хозяева нашего разума, а не какая-то шальная тревожная мысль. Да, у нас бунт на корабле, и наша задача — захватить штурвал в свои руки. Корабль — это ваш разум, а мысли — его матросы. Матросы разные. Кто-то хитрый, лукавый и хулиганистый. Кто-то праведный, последовательный и гордый. Кто-то считает вас не очень достойным капитаном. Кто-то, напротив, вас ценит и обожает. Капитан — вы. И только вам выбирать, кого из матросов назначить штурманом в данный момент. А если сочтете необходимым, то штурмана можно заменить другим матросом по вашему усмотрению. Вы выбираете курс на восток или север. Ваш компас — это ваши ценности. Портовые города, в которые заходит ваше судно — это ваши цели, достигая которых вы отправляетесь дальше, двигаясь, сверяясь с компасом ценностей. И в вашей команде есть боцман с попугаем на плече. Попугая научили кричать Палундра. Птица симпатичная, но дурная. Поверив попугаю, вы уже неоднократно отпрыгивали в сторону, бросая штурвал. Но сверху ничего не прилетало. Можно продолжать верить карканью попугая. А можно, заслышав знакомые картавые интонации, игнорировать его мнимые предостережения. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На словах все решается быстро, а для осуществления намеченного требуется тренировка. Для разума, привыкшего сливаться с тревожными мыслями, разделение — новая задача. Довольно непросто сразу научиться управлять кораблем нужно потренироваться. Сначала будет получаться плохо, но постепенно навык будет закрепляться. И вы станете опытным капитаном. В АКТ есть разные приемы разделения с тревожными мыслями. Попробуйте все из предложенных далее. Дайте каждому шанс и пользуйтесь тем или теми приемами, которые сработают лучше и понравятся вам больше остальных. Предлагаю вновь вернуться на борт корабля и надеть капитанскую треуголку. Вы ведете свой корабль к дальним берегам. Вас обдувает попутным ласковым ветром, вы наслаждаетесь морскими просторами, как вдруг. Идилию прерывают крики матросов «Кит! Кит!». Вы с тревогой всматриваетесь вдаль и замечаете очертания чего-то крупного в воде, стремительно движущегося в вашу сторону. На корабле воцаряется паника. Все понимают, что корабль не выдержит схватки с гигантским животным. Ваше сердце выпрыгивает из груди, ноги отказываются удерживать вес тела, мысли путаются, дыхание перехватывает. К вам подходит спокойный боцман, тот самый, на плече которого сидит попугай паникер Боцман протягивает вам бинокль, не реагируя на крики попугая, взбесившегося от паники на корабле, и предлагает рассмотреть опасность в деталях. Вы берете бинокль, вглядываетесь вдаль и видите нечто странное. Та гигантская глыба, которую вы и матросы приняли за кита, оказалась пусть и большой, но стаей крошечных серебристых рыбок. Если посмотреть на косяк рыб издали, то его легко можно принять за кита. Но если хорошо присмотреться, то мы увидим пугающий объект таким, каким он является на самом деле — скоплением безобидных маленьких элементов, оказавшихся рядом в одном месте и времени. В некотором роде наши переживания и тревоги похожи на реакцию матросов, издали заметивших косяк рыб. Тревога провоцируется нашими интерпретациями реальности, нашими мыслями. И если мы верим этой мысли, сливаемся с ней, то реагируем на нее как на истину. Напомню, что мысль, даже кажущаяся гигантским опасным китом, на самом деле не что иное, как стайка мелких рыбёшек. Упражнение надпись. Представьте свою тревожную мысль в виде надписи. Попробуйте изменить размеры букв в воображении. Поиграйте с разным цветом букв этой надписи. Вообразите надпись, выполненную разными шрифтами. Можно пойти дальше и переставить слова в предложении местами. Представить, что некоторые буквы плохо держатся, и выпадают из слов. Если воображения недостаточно то можно вооружиться компьютером и напечатать тревожную мысль в файле. Попробуйте переставлять слова и буквы местами. Написать слова и предложения в обратном порядке. Например, «не все будет плохо», а «охолп тедуб йосф». Ну как? холп пугает столь же убедительно? Стоит ли этот охолб ваших драгоценных ресурсов, затраченных на реакцию борьбы и бегства? Или мы готовы сделать выбор в пользу себя и потратить ресурсы с большим удовольствием в этот момент. Если вы заметите тревожную мысль, а компьютера под рукой не окажется, можно воспользоваться заметками в смартфоне и потратить время на написание мысли в обратном порядке. Попробуйте. Иногда получается забавно. Мы все умрем. Мерму, есвым. Похоже на турецкий. Или случится страшное. «Еон шарц я стичулс» — это уже что-то на немецком. А как выглядит ваша тревожная мысль задом наперед? Напишите на листочке и прочитайте вслух. Упражнение «Песенка». Если вы сильны в вокале, ну или хотя бы время от времени балуете своих соседей пением во время принятия душа, попробуйте еще один способ разделиться с тревожной мыслью. Пропойте про себя или вслух тревожную мысль на любой музыкальный мотив. Выберите любую знакомую вам вокальную композицию, будь то «Соловей» Александра Александровича Алябьева или «Владимирский централ» Михаила Круга. Любой музыкальный жанр — рэп, хип-хоп или оперету Или, возможно, вам вспомнится какая-нибудь детская песенка. Очень хорошо. Меняйте жанры. Пойте на разные лады. Приобщайте своих тревожных красавчиков к богатому музыкальному наследию человечества. Их слова — ваша музыка. Обычно в результате такого упражнения интенсивность тревожной насыщенности мысли снижается, становится смешно не только вам, но и вашим тревожным монстрам. И все счастливы. Упражнение «Прозвище». А что, если мы дадим вашему внутреннему паникеру какое-нибудь шутливое прозвище? Такой прием тоже может помочь вам разделиться с тревожными мыслями. Прозвище вы можете почерпнуть из своего жизненного опыта. Одна моя пациентка рассказывала, что в доме ее детства жила крайне тревожная и постоянно вздыхающая соседка, тетя Катя. Тетя Катя выполняла функции местного паникера и распространяла тревожные слухи о конце света, ожидаемом инопланетном нападении и скором всемирном потопе. Своего внутреннего паникера пациентка назвала в честь тёти Кати. О, опять тетя Кать проснулась. Своих тревожных монстров вы можете назвать в честь персонажа из мультика. Вспомните, к примеру, пиявку из мультсериала «Приключения Лунтика и его друзей», у которой все плохо-плохо. Или можно дать прозвище Муля в честь персонажа из фильма «Подкидыш». Фаина Георгиевна Раневская, главная героиня этого фильма, Как-то жаловалась Анне Ахматовой, что не может спокойно пройти по городу. Повсюду от прохожих ее преследовала реплика. «Муля, не нервируй меня!» Ахматова ей ответила. «Не огорчайтесь. У каждого из нас есть свой муля». Или прозвище может быть более физиологичным. «Миндалина», «Амигдала», «В честь отдела головного мозга, ответственного за улавливание угроз и запуск реакции «Бей или беги». Своих тревожных монстров вы можете назвать по собственному усмотрению. Как только вы заметите, что ваш внутренний паникер завел шарманку и понеслись кино и немцы, можно его поприветствовать, использовав то самое прозвище. «Муля, не нервируй меня!» «Что, Фантомас, опять разбушевался?» «Привет, пиявка, давно не виделись!» «Спасибо, дорогая Миндалина, за заботу!» «У тебя все на сегодня?» «Запишите вариант прозвища». Упражнение «Абсурд». Если тревожная или удручающая вас мысль выглядит на первый взгляд вполне убедительно, попробуйте ей в ответ возразить утрированием. Так мысль о возможном провале с последующим осуждением можно довести до гротескного варианта «совсем-совсем провалюсь, глубоко-глубоко, сквозь землю провалюсь и на другой стороне земного шара вывалюсь». Да, осудят все абсолютно и обязательно. Весь мир осудит. Даже пингвины из Антарктиды, когда до них молва докатится. Во время выполнения упражнения вы можете заметить, что тревожные мысли утрачивают свою убедительность, и разум откликается на гротеск, начиная сам оспаривать тревожные мысли, доведенные до абсурда. Упражнение «Мой кинопроект». Иногда тревога запускается мыслями-образами. Это могут быть образы, приснившиеся или увиденные в реальной жизни. У людей с развитым воображением тревога сама способна нафантазировать животрепещущие картины, сливаясь с которыми мы отдаляемся от реальности и погружаемся в мир внутренних устрашающих фантазий, пока наша спокойная и счастливая жизнь проходит мимо. Чтобы убрать магнетическое влияние мыслей-образов и вернуться в реальную жизнь, Представьте себя режиссером кинопроекта. Соберите страшные образы в законченный сюжет. Добавьте в сюжет известных актеров или попробуйте озвучить персонажей их голосами. Представьте устрашающий сюжет на экране кинозала. Как бы называлась ваша кинокартина, если бы ее номинировали на премию «Оскар»? Прокрутите киноленту с самого начала, где вылетают на первом кадре яркое название, затем перечисляются роли. Дайте следующий кадр. Снабдите его музыкальным сопровождением. Меняйте сюжет по своему усмотрению. После завершения кинофильма не забудьте выкинуть упаковку от попкорна в урну. Уважайте труд уборщиц. Упражнение «Реклама». Ваши повторяющиеся тревожные мысли и образы можно представить в виде рекламы. Мы привыкли к рекламе. Она может не нравиться, но ни у кого не возникает мысли с ней бороться или разбивать телевизор. Мы знаем, что реклама не навсегда. Она начинается и заканчивается. Представьте, что ваш разум — это экран телевизора, на котором разворачиваются разные сюжеты но периодический сюжет прерывается навязчивой рекламой. Кто снимается в вашей рекламе? Вложите в уста актера или актеров фразы из тревожных мыслей. Пусть актеры рекламы разыграют тревожную мысль по ролям. Какая музыка сопровождает тревожные мысли? На каком фоне разыгрывается рекламный сюжет? Какие используются декорации? Это упражнение — Отличная тренировка для вашего творческого воображения. Упражнение «Облака». Представьте, что ваш разум — это небо, по которому плывут облака в виде мыслей. Облака появляются из-за горизонта, медленно двигаясь к самой высокой его точке. А затем также медленно покидают зенит и скрываются по другую сторону горизонта. Их может быть много или мало — Они могут иметь разную форму и цвет. Вот появилась темная тучка, а вдруг? Следом за ней вальяжно выплыло пушистое белое облачко, да нет, все будет нормально. Тучка и облачко чинно продолжили свое шествие в череде других облаков. Просто наблюдайте за ними, будто вы лежите на полянке, с травинкой во рту, глядя в небо не пытаясь предпринимать каких-либо усилий, чтобы ускорить движение облаков или как-то изменить. Облака появляются, проплывают и исчезают за горизонтом. Обратите внимание, что это не требует никаких усилий с вашей стороны. Ваше нынешнее осознание, в котором плывут эти облака, очень простое и очень легкое. Упражнение «Блиц. Скорость без границ». Попробуйте произнести про себя или вслух тревожные мысли на замедленной скорости. Вспомните ленивца Блица из мультфильма «Зверополис». Тот самый «Блиц. Скорость без границ». Если вы не смотрели «Зверополис», то подскажу, что это был очень медлительный, растягивающий слова работник транспортного департамента. Чья медлительность сделала его нарицательным персонажем и предметом многочисленных шуток со стороны поклонников мультфильма. Представьте себя тем самым медлительным ленивцем, который медленно-медленно произносит слова, растягивая гласные буквы. Произнесите в его манере тревожащие вас фразы. Например, «А вдруг я сойду с ума?» Произнесите на медленной скорости тревожные мысли несколько раз подряд. Секунд 30. Можно растянуть удовольствие на минуту или две. Как ощущение? Теряет мысль свою тревожную насыщенность? Хотя бы немного. А если попробовать еще раз? можно добавить замедленные мимики и замедленности в движениях. Желательно, конечно, если вы копируете блица в пантомиме, чтобы в этот момент вас никто не видел. При свидетелях копировать блица можно про себя. Свидетелям тогда достанутся только ваши тихие всхлипывания от смеха. Упражнение «Листья на реке». Это, стоит отметить, любимое упражнение тех моих пациентов — которых беспокоит мыслительный поток перед сном. Упражнение можно практиковать и в дневное время, несомненно. Но многим нравится практиковать его в ночные часы, когда вы уже закрыли глаза и приготовились спать, но у ваших тревожных красавчиков появились другие планы — обдумать все возможные опасности на несколько лет вперед. Итак, представьте, что вы находитесь на берегу реки или ручейка. Будет здорово, если при этом вы попробуете представить детали воображаемого места. Аромат травы или прохладу прибрежного ветерка, шелест листвы на деревьях и пение птиц, отблески солнечных лучиков на поверхности воды. Вы смотрите на водную гладь, по которой плывут листья. Замечая приходящую в голову мысль, вы можете поместить ее на мимо проплывающий лист и проследить, как этот лист уносит течением реки от вас вдаль. Проделайте то же самое с мыслями, которые вы замечаете. Помещайте их на лист и отправляйте в свободное плавание. Нет необходимости подгонять палкой проплывающие мимо листья или придавать им ускорение другими способами. Листья, как и мысли, появляются в нашем сознании и постепенно исчезают сменяясь с другими, появляются и исчезают. Упражнение «Разум говорит». Предполагаю, что у некоторых слушателей в процессе ознакомления с предыдущими методами разделения может возникнуть ощущение обесценивания их переживаний, неуважительного к ним отношения с позицией юмора. Юмор является мощным инструментом самопомощи, позволяющим нам вырваться из мертвой хватки тревожных мыслей. Но и он подходит не всем. Юмор не обязательно использовать в процессе разделения. Попробуйте следующий способ. Заметив тревожную мысль, сначала произнесите ее вслух в том виде, в котором она возникла в сознании. Затем прибавьте к этой мысли в самом начале фразу ⁇ Мой разум говорит мне что ⁇ или ⁇ У меня есть мысли о том что ⁇ или ⁇ «Я замечаю, что у меня мысль...» Попробуйте вновь произнести мысль без предложенных дополнительных фраз. И вновь прибавьте в начале предложенные фразы. Возможно, вы почувствовали какую-то разницу. Своим пациентам я советую упражнение, которое позволяет ежедневно, несколько раз в день, ставить себя на паузу и тренировать разделение с позиции стороннего наблюдателя. Чтобы не забывать упражняться, Рекомендуется прикрепить яркие стикеры, штук 5-6, в разных местах квартиры или офиса, при взгляде на которые вы будете вспоминать об упражнении. Не прикрепляйте стикеры в автомобиле или на рабочем столе, если ваша работа требует от вас неусыпного контроля и внимания. Завидев яркий стикер, задайте себе три вопроса. Первый. О чем я сейчас думаю? Второй. «Какие эмоции я испытываю прямо сейчас?» Третий. «Что я ощущаю в своем теле?» Ответы на эти вопросы должны содержать обязательный элемент разделения, который заключается в названии мысли мыслью, эмоции — эмоцией а ощущения в теле — ощущением в теле. И обязательно начинаем ответ с фразы «Я замечаю что». Давайте сразу попрактикуемся. О чём я сейчас думаю? Я замечаю, что у меня есть мысль, здесь можно сказать, о чем эта мысль, или привести дословно содержание мысли. Какие эмоции я испытываю прямо сейчас? Я замечаю, что испытываю тревогу, или страх, или любое другое название эмоции, которое, по вашему мнению, наиболее точно подходит под описание того, что вы испытываете. Что я ощущаю в своем теле. Я замечаю, что испытываю ощущение покалывания в правом боку, давление в области пятки от обуви, напряжение в области плеч и тому подобное. Для ответа на этот вопрос полезно будет последовательно осветить фонариком внимание свое тело от пальцев ног до макушки. После завершения упражнения просто вернитесь к тому делу, которое выполняли до его начала. С помощью этого упражнения вы тренируетесь разделяться не только с мыслями, но и с эмоциями и с телесными ощущениями. Мои пациенты находят упражнение крайне увлекательным. Несмотря на окажущуюся простоту, упражнение дает возможность лучше узнать себя, а иногда сделать неожиданные открытия. Дело за малым — развесить яркие стикеры. Иногда так бывает, что стикеры перестают восприниматься как напоминание. Тогда замените их на стикеры другого цвета. Через несколько недель вы сможете довести упражнение до автоматизма, и стикеры вам больше не понадобятся. Наши тревожные и другие тягостные мысли могут выглядеть очень убедительно и быть крайне назойливыми, но от этого они не перестают быть мыслями. Все, о чем мы думаем, что говорим или пишем это мысли. Не сливаясь с ними, а разделяясь, вы получаете свободу выбирать и возможность самостоятельно контролировать свои действия. Вы не есть ваши мысли. Напомню, что техники разделения нацелены не на победу в борьбе с дискомфортом. Они помогают нам покинуть поле боя. Сейчас я попрошу вас задуматься над вопросом, для чего я слушаю эту книгу. После того, как ответ на этот вопрос будет сформулирован, переходите к вопросам. До встречи в следующей главе.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 его признаках и его альтернативе — принятии. «Принятие» — слово, которое входит в название направления психотерапии — терапия принятия и ответственности. И это указывает на ключевое значение принятия в сохранении ментального здоровья. Основной причиной человеческих страданий является сопротивление негативному опыту и его неприятие и избегание. Мы открыто принимаем позитивный опыт, приятные эмоции, радость, удовольствие и желаемые события внешнего мира, приносящие положительные эмоции. Принятие же негативного опыта нам кажется чем-то парадоксальным, и здесь тоже постаралась эволюция. Избегание трудного негативного опыта — древняя и абсолютно функциональная стратегия, которая помогает нам избежать реальных опасностей и выжить. Все просто. Избегай опасностей и трудностей, двигайся к приятным стимулам, и ты повышаешь свои шансы выжить в агрессивной внешней среде. Сторонись змей, львов, тигров и всего того, что при встрече вызывает страх. Стремись испытать комфорт от сытости, одежды по погоде, секса. И так ты не только выживешь, но еще и повысишь свои шансы оставить потомство. Избегание прекрасно справляется с задачами выживания, когда дело касается внешнего опыта. Мы не будем есть дурно пахнущую еду, общаться с вооруженным до зубов агрессивным человеком, отпрыгнем от стремительно несущегося на нас автомобиля и спрячем дневник с двойкой от строгих родителей. Проблема возникает тогда, когда мы используем такие же стратегии избегания в отношении внутреннего негативного опыта. А делаем мы это часто, на автомате и весьма разнообразно. Избегание. Избегание негативного внутреннего опыта, тревожных мыслей, тяжелых воспоминаний, негативных эмоций психологи называют экспериенциальным избеганием» от английского слова «experience» — опыт, переживание, впечатление. Когда мы пытаемся во что бы то ни стало избавиться от тревожных мыслей, то получается, что одна эволюционно обусловленная стратегия выживания, заложенная в человеческом мозге, такая как избегание негативного опыта, начинает борьбу с другой эволюционно обусловленной стратегией — тревогой и беспокойством. Ситуация напоминает историю про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Может ли такая борьба привести к безоговорочной победе одной из сторон? Увы, нет. Избегание негативного внутреннего опыта через попытки контролировать и подавлять нежелательные трудные мысли, эмоции и чувства не только неэффективно, но еще и приумножает наши страдания. Такая борьба бессмысленна и усугубляет проблему. В научных исследованиях экспериментальное избегание показывает значимые связи с депрессией, обсессивно-компульсивной симптоматикой, тревожностью и другими ментальными расстройствами. Чем больше человек избегает своего внутреннего опыта, тем меньше испытывает ощущение субъективного благополучия и счастья. Выходит, борьба зачастую и есть проблема. Проверьте себя. Прослушайте утверждение далее, и если утверждение вам подходит, вы с ним согласны, поставьте мысленно или на отдельном листе «да». Или нет, если данное утверждение вам не подходит и вы с ним не согласны. Первое. Когда я нервничаю, я больше ем. Второе. Бывает, что я прибегаю к алкоголю или сигаретам, чтобы расслабиться. Третье. Случалось, что я наносила себе повреждения или причиняла боль, чтобы справиться с трудными эмоциями или мыслями. Четвёртое. Я не могу заниматься чем-то без вдохновения и мотивации. Пятое. Если у меня возникают неприятные мысли, я стараюсь их подавить, отвлечься от них. Шестое. Я не хочу, чтобы у меня возникали некоторые мысли и чувства. Седьмое. Тревога — это плохо. От тревоги надо избавляться. Восьмое. Я всегда стараюсь найти единственно верное решение. Девятое. Если я не уверен в успехе, я не буду заниматься этим делом. Десятое. Мои сомнения и тревоги никогда не бывают беспочвенными. Одиннадцатое. Устойчивые к стрессу люди умеют контролировать свои эмоции. 12. Если бы у меня была волшебная палочка, я бы убрала часть своих мыслей и эмоций. 13. Я слушаю эту книгу, чтобы избавиться от трудных эмоций и мыслей. 14 -е. Если бы у меня не было тревоги, я бы многое делала по-другому. Если вы на большинство вопросов ответили положительно, то ваш разум в совершенстве владеет и часто использует стратегию избегания, что сулило бы вам массу преференций в плане выживания, родись вы в эпоху палеолита. В современных реалиях ваше избегание, к сожалению, направлено часто на ваш внутренний опыт, что причиняет вам немало страданий. Пожалуйста, не стоит себя винить в приверженности к избеганию. Во-первых, наш мозг от рождения запрограммирован избегать боли вне зависимости от ее происхождения, по внешним или внутренним причинам. Во-вторых, мы, к сожалению, не рождаемся с пониманием сути психологических механизмов. Да, сейчас вы уже многое узнали и еще узнаете о работе человеческого разума. Но разрывать привычные ему шаблоны реагирования трудно. Сформировать навыки психологической гибкости — это работа, которая совсем не похожа на отдых, даже если внешне вы кажетесь при этом бездействующим. Избегание трудных мыслей и эмоций многолико. Прежде чем начать решать проблему избегания — Чуть более подробно разберем на примерах его признаки. Веронику на работе все считают перфекционистом. В школе она была отличницей. Дома у нее всегда идеальный порядок. На работе она засиживается допоздна, чтобы выполнить все свои рабочие задачи идеально. У Вероники двое детей. Она любит их и сильно переживает из-за того, что не может достаточно времени проводить с семьей. Приходя после работы домой — Она не может лечь спать, пока не наведет порядок, жертвуя своим сном и временем общения с детьми. Вероника сильно устает. Последнее время она стала замечать, что стремление к совершенству и порядку ее сильно изматывает. Но страх допустить ошибку и быть неидеальной сильнее Вероники. Она избегает всеми силами встречи со своим страхом, поэтому не может позволить ошибкам или небрежности существовать в ее жизни. Такое поведение делает Веронику заложницей своих страхов и не дает заниматься тем, что для нее по-настоящему ценно — быть заботливой мамой. Павел не переносит то противное чувство тревоги, которое его посещает в различных ситуациях. «Опять эта дурацкая тревога», — замечает Павел и открывает бутылку пива. Павлу не нравится вкус пива но после пива ему становится хорошо, спокойно. Он знает, что алкоголь вреден для здоровья, что следующим утром будет болеть голова, что в долгосрочной перспективе регулярное употребление пива приведет к зависимости. Павлу важно заботиться о своем здоровье, поэтому периодически у него возникают тревожные мысли о последствиях употребления пива. Тогда Павел открывает новую бутылку, и тревога вновь на время отступает. Марина — опытный профессионал в своем деле, но сталкивается с дискомфортом каждый раз, когда ее просят провести мастер-класс или продемонстрировать свои навыки на конкурсе. С одной стороны, она понимает, что в своем деле она превосходит в мастерстве многих, но внутри нее живут сомнения в собственном профессионализме. Для Марины очень важна ее профессиональная репутация, Ее успешность. Но она сильно боится критики. Чтобы не сталкиваться с критикой и неодобрением коллег, Марина отказывается проводить мастер-классы и участвовать в профессиональных конкурсах. И с горечью наблюдает, как всеобщее признание достается другим коллегам. «А ведь я могла бы лучше», — с сожалением говорит себе Марина, наблюдая за успехами уверенных в себе коллег. иван Говорит о себе как о человеке влюбчивом, но ценящем в отношениях с партнером надежность и постоянство. Иван мечтает создать большую и дружную семью. Ему хотелось бы быть любящим мужем. Он иногда представляет, как учит своих детей тому, что умеет сам. Ему хотелось бы быть добрым отцом, который щедро делится своим опытом и знаниями с детьми. Несколько лет назад он познакомился с девушкой. Их отношения напоминали идиллию, пока девушка не сказала ему, что разлюбила и уходит к другому. Иван испытал глубокую боль, потеряв любимую. Со временем, когда боль несколько утихла, он возобновил попытки познакомиться и создать тёплые отношения. Но каждый раз прошлая боль напоминала о себе. Иван, считая, что он не переживет повторной потери, сам инициировал разрыв как только понимал, что его симпатия рискует перерасти в чувство любви и привязанности. Его мечты о большой и дружной семье так и оставались мечтами. Поэтому Иван чувствовал себя глубоко несчастным и одиноким. Борис тоже очень хотел бы создать дружную семью. Но его поражала беспечность друзей, которые рожали детей, не думая о финансовой обеспеченности. Его страх — рисовал ему ужасную картину будущего, где он не имеет средств к существованию, его дети просят есть, а ему не на что купить им еду. Борис отложил создание семьи до той счастливой поры, когда он будет богат и уверен в своей финансовой состоятельности. Когда Борис достиг намеченной цели и уже было задумался о жене и детях, Страх заботливо заявил, «Ситуация на рынке нестабильная. «А что будет, если ты разоришься?» Борис отказался от намерений создать семью, избегая воплотить свои страхи о голодном потомстве в реальность. Но не мог понять, почему этот шаг не сделал его хоть чуточку счастливее. Анастасия никогда особо не жаловалась на свое здоровье. С врачами сталкивалась только на обязательных ежегодных осмотрах. Как говорит сама Анастасия, она легкой бабочкой порхала по жизни, Радовалась и смеялась, пока не произошла трагедия. Тяжело заболела ее мама. Анастасия стала свидетелем страшных мук самого дорогого человека, которые предшествовали его гибели. Она даже представить не могла, что на фоне ясного неба вдруг может ударить страшная молния и лишить здоровья и жизни. Трагедия вселила в Анастасию страх. Страх неожиданно заболеть и умереть анастасия решила взять здоровье под контроль и отслеживать малейшие признаки возможного смертельно опасного недуга вечера она проводила за компьютером изучая медицинские сайты посвященные смертельным болезням днем ходила по врачам сдавая анализы и сверяя полученные результаты с нормой папка с результатами многочисленных анализов и обследований по объему была сравнима с войной и миром льва николаевича толстого Анастасия забыла, что такое беззаботно порхать по жизни, действуя под диктовку страха и пытаясь во что бы то ни стало предотвратить повторное столкновение со страшной болью, свидетелем которой она была. Владимир в студенческие годы попал в серьезную аварию и много месяцев провел в больнице. Он помнит это болезненное чувство беспомощности, когда был не способен удовлетворить самостоятельно свои элементарные потребности. Плакал по ночам и считал себя ничтожеством. Прошли годы. Жена Владимира заметила, что тот стал периодически кашлять и предложила Владимиру обратиться к врачу. Владимир все эти годы избегал обращений к врачам, боясь, что найдут какую-то болезнь и его страдания вновь повторятся. Уговоры жены перерастали в скандалы но Владимир ни в какую не соглашался посетить врача, предпочитая кашлять дальше. Конечно, его самого пугал невесть, откуда взявшийся кашель, но известие о том, что кашель может свидетельствовать о серьезном заболевании, которое вновь сделает его беспомощным, пугало куда больше. Поэтому он предпочитал не думать об этом и надеяться на лучшее. В качестве компромисса Владимир согласился посетить народного целителя-экстрасенса, который сказал, что кашель — явный признак сглаза, и велел ему пить заговоренные от сглаза отвары трав. Когда через год состояние Владимира критически ухудшилось, ему все таки пришлось обратиться к врачу. Врачи сказали, что за год болезнь стала хронической и потребует серьезного лечения и длительного пребывания в больнице. Еще сказали, что если бы он обратился раньше, здоровье можно было бы поправить гораздо быстрее и эффективнее. Для Светланы всегда было очень важно выглядеть красиво. Она посвящала много времени тренировкам в спортзале, походам к косметологу, диетам и моде. Ей нравилось творчески и со вкусом одеваться. После рождения ребенка Светлана осознала, что ее тело навсегда перестала соответствовать ее идеалам. Она очень боялась критики по поводу своей внешности. Чтобы стать менее заметной, слиться с толпой, Светлана сменила свой яркий гардероб на невзрачные наряды. Она любила чувство физической подтянутости, сам процесс тренировок и приятную усталость после. Но сильный страх показаться не идеальной на фоне других тренирующихся заставил ее отказаться от любимого времяпровождения в спортзале. Светлана продолжила жить с ощущением обреченности. Оксане с трудом давалось написание диплома. Мысль о необходимости погружаться в сложные расчеты и поиск литературы вызывала дискомфортное напряжение и скованность в теле. Сообщения в соцсетях были настоящим спасением. Они отвлекали Оксану от трудного дела, и успокаивали. Диплом оставался недописанным, пока Оксана увлекалась то общением в соцсетях, то просмотром сериала. Каждый раз, когда пронзала мысль о необходимости написания диплома, Оксана находила более приятное занятие. Дата защиты неуклонно приближалась. Когда Оксана осознала, что может не успеть написать диплом в срок, внутреннее напряжение усилилось, накатилась сильная тревога. Она приступила к делу, игнорируя сон и еду, отказываясь от встреч с друзьями, чтобы успеть. Оксане не удалось получить максимально высокий балл на защите, потому что дипломная работа, по мнению комиссии, была откровенно сырой. Оксана была недовольна собой и расстроена. Утирая слезы обиды, Оксана пыталась отвлечься, уткнувшись в смартфон и листая сообщения в соцсетях. Марина ужасно боялась экзаменов. Страх возникал от одной только мысли о предстоящей сессии. Пересыхала во рту, потели ладошки, сердце начинало сильно колотиться. Марина боялась получить плохую оценку. Для нее было очень важно соответствовать высоким требованиям, которые предъявляли к знаниям студентов. «Если я не сдам, это будет катастрофа, я этого не переживу», — беспокоилась Марина. «Что же делать, чтобы сдать наверняка?» Пытаясь совладать с тревогой, повысить свои шансы на успех и избежать чувства стыда на экзамене, Марина кричала «Халява, приди!», высунувшись в форточку ровно в полночь, не мыла голову за неделю до мероприятия, сдавала экзамен только в счастливой кофточке и перед выходом из дома обязательно клала пятак под пятку левой ноги. Несмотря на все магические ухищрения, тревога не отпускала что мешало ей сосредоточиться и уверенно ответить на вопросы билета, в которых она хорошо ориентировалась. Более того, Марина заметила, что ее однокурсники постепенно стали меньше или вовсе перестали бояться экзаменов, а ее страх только нарастал от сессии к сессии. При этом однокурсники не использовали защитных магических ритуалов, и у них не было охранительных счастливых кофточек. «Какая-то я ущербная», — с обидой заключила Марина и пошла в аптеку покупать травяной сбор от тревоги. Как вы могли заметить, стратегия избегания может реализовываться в разных формах. Мы обращаемся к алкоголю, чтобы справиться с тревогой, избегаем ситуаций или действий, в которых испытываем дискомфортные эмоции, ударяемся в чрезмерный контроль, чтобы убрать неопределенность прячемся от возможных негативных оценок или наполняем свою жизнь защитными ритуалами. Поведение в рамках избегания может различаться от человека к человеку, даже если фабула страха схожа. Такие различия связаны с тем, что каждый из нас имеет свой уникальный жизненный опыт, свою индивидуальную историю столкновения с болью. Но в одном все приведенные примеры избегания внутреннего дискомфорта совпадают. Избегание наносит ущерб. Избегая столкновения с дискомфортными мыслями и эмоциями, мы получаем кратковременное облегчение. Но в долгосрочной перспективе эти мысли и эмоции либо никуда не денутся и вернутся, либо приумножатся. За кратковременное облегчение приходится платить неоправданно высокую цену. Действия, которые мы совершаем в попытках избежать столкновения с трудными эмоциями, уводят нас в сторону от по-настоящему для нас важных целей и действий, лишая нас возможности почувствовать себя счастливыми. Избегающее поведение привносит в нашу жизнь новые проблемы, которые влекут за собой все новые и новые страдания. Попробуйте сейчас осмыслить свой собственный опыт, ответив на вопросы далее. Для этого вам понадобится листочек и ручка. Отвечайте развернуто. Какие мысли и эмоции я считаю трудными для себя? От каких мыслей и эмоций хочу избавиться? В каких ситуациях возникают трудные мысли и эмоции? Что я делаю, чтобы избежать трудных мыслей и эмоций? или контролировать их. Какую кратковременную выгоду я получаю, предпринимая действия по избеганию трудных мыслей и эмоций? Какие долговременные последствия влекут за собой мои действия по избеганию трудных мыслей и эмоций? От каких по-настоящему важных и ценных для меня действий я отдаляюсь, когда избегаю трудных мыслей и эмоций? Принятие. Предвижу скепсис, который возник после слова «принятие». Под принятием довольно часто понимают то, чем оно не является, а именно терпение, смирение, поражение, подчинение, проявление слабости. Принятие — это акт воли, а навык принятия требует дисциплины и усилий. Принятие не означает сдаться или подчиниться независящим от вас обстоятельствам. Принять — Это позволить внутреннему опыту, трудным мыслям и эмоциям просто быть, присутствовать. И сделать это с позиции великодушного хозяина этих эмоций и мыслей. Принять — это разрешить присутствовать дискомфорту и при этом сосредоточиться на ценностных действиях. Принятие — это не акт мазохизма. Мы не обязаны любить или одобрять свои трудные мысли и эмоции. Да и они не обязаны нам нравиться. Принятие — это готовность встретиться лицом к лицу с трудными мыслями и эмоциями, пойти навстречу своему страху, признать тревогу, отказаться от борьбы с ними, создать им пространство. Принятие — это ваш сознательный выбор, как реагировать на внутренний опыт. Вы открываетесь всему, о чем думаете, что вспоминаете, чувствуете и ощущаете не пытаясь ничего из этого оценивать и избегать. Вы делаете это, чтобы сохранить и переключить высвобожденные при отказе от борьбы ресурсы на достижение важных для вас целей, которые позволят ощутить полноту и осмысленность жизни. Но если я перестану бороться с тревогой и позволю ей быть со мной, она меня тогда истреплет до изнеможения — Я боюсь, что тревога плохо отразится на моем здоровье, если я прекращу попытки с ней справиться. Тревога сама по себе в том виде, в котором ее бережно сохранила для нас эволюция, не может принести вред нашему здоровью и жизни. Она изначально призвана охранять нас, помогать в выживании. Непереносимой тревогу делают неприятие и борьба с тревогой. Сражаясь с тревогой, мы подбрасываем дровь в огонь собственного дискомфорта, делая тревожные чувства непереносимыми. Как сказала мне одна девушка, страдающая от чрезмерной тревоги, после того, как она начала практиковать навык принятия, у нее стали оставаться силы на вечер. К изнеможению приводит борьба с тревогой, а не сама тревога. Я не чувствую себя хозяином своих мыслей и эмоций. Я чувствую себя их рабом. Они сильнее меня. Как насчет того, чтобы разделиться с этими мыслями? Слушай главу слияния и разделение». После того, как мы перестанем сливаться с этой мыслью, у нас появится возможность осознать, что мысль — это мысль, и это она принадлежит нам, а не наоборот. Это мы ее думаем, а не она нас. Теперь можно проверить мысль на критерию пользы. Насколько полезно мне думать так, как я думаю? Терапия принятия и ответственности предлагает нам свободу выбирать. Если вы сочтете, что эта мысль полезна, то вы можете свободно сделать выбор в ее пользу и вновь с ней слиться, чтобы верить ей и действовать так, как она того требует. Если же вы сомневаетесь в ее пользе для вас, то вы можете разрешить ей побыть, не вовлекаться в борьбу с ней. А имея эту мысль и трудные эмоции, Совершать те действия, которые вы свободно выбираете. Пример возможного хода мыслей. «У меня мысль, что эмоции сильнее меня. Могу я делать то, что хочу сделать, и то, что считаю важным, имея в голове эту мысль?» Скорее всего, ответ будет положительным. Если вы чувствуете, что не готовы практиковать принятие внутреннего опыта, попробуем разбудить вашу готовность. Вы когда-нибудь занимались физкультурой? Наверняка. Вспомните, как вы потели, ваши мышцы гудели, дыхание перехватывало. Вам было некомфортно физически, но при этом вы продолжали тренировку. Более того, возвращались к тренировкам вновь и вновь, прекрасно зная, что физический дискомфорт неминуем. Вероятно, многие, кто увлечен спортом, ответят, что не сопротивляются этому дискомфорту, не пытаются от него избавиться или подавить его принимают сопутствующий физическим упражнением дискомфорт? Что позволяло и позволяет вам принимать? Ответ на этот вопрос может отличаться от человека к человеку, но какой бы целью вы ни были движимы, принимая физический дискомфорт во время тренировок, это говорит о том, что вы можете также принимать дискомфортные мысли и эмоции, конечно, если сочтете необходимым. Практика. Открываемся дискомфорту. Предлагаю найти спокойное место, поставить таймер на 5-10 минут, устроиться поудобнее и вернуться в здесь и сейчас с помощью фиксации внимания на дыхании. Сноска. Если для вас некомфортны практики осознанности посредством дыхания, вернитесь в здесь и сейчас с помощью фиксации внимания на ощущениях в стопах. Дышите ровно и свободно. Обращайте внимание на ощущения, которые возникают при прохождении воздуха через дыхательные пути. Заметьте, как при вдохе живот подается вперед, а на выдохе возвращается обратно. Можно положить руку на живот, чтобы ощущать движение живота еще явственнее. Плавно прикройте глаза. Продолжайте дышать, и при этом замечайте любые дискомфортные ощущения в вашем теле. Может быть, вам захочется поправить одежду, волосы, сесть удобнее, изменить позу или почесаться. Старайтесь не делать этого. Просто откройтесь дискомфортным ощущением. Позвольте им присутствовать в вашем теле и продолжайте концентрироваться на дыхании. Если во время практики вы заметите дискомфортные эмоции, обратите внимание на то, как они ощущаются в теле. Разрешите дискомфортным эмоциям и ощущениям в теле побыть с вами. Просто наблюдайте за всем происходящим и оставайтесь неподвижны. Возможно, вы заметите, как дискомфортные эмоции и неприятные ощущения в теле появляются, какое-то время присутствуют, затем уходят без каких-либо попыток сопротивления. Если будут возникать мысли, отвлекающие вас от упражнения, заметьте эти мысли, назовите их. «Я замечаю, что у меня есть мысль». После чего верните внимание обратно к дыханию. Когда прозвучит сигнал таймера, плавно откройте глаза. Удалось в процессе практики почувствовать готовность к принятию дискомфортного внутреннего опыта? Отлично. Если не удалось, вернитесь к этому упражнению еще раз по прошествии некоторого времени. Но для того, чтобы принимать дискомфортные мысли и эмоции, одной готовности мало. Навык принятия требует практической наработки. С этой целью вы можете использовать упражнения, представленные далее. Предлагаемые практики так или иначе затрагивают все процессы психологической гибкости. Осознанность с позиции наблюдательного «я», разделение, принятие, ценности и ценностные действия. И это нормально, потому что все перечисленные процессы тесно взаимосвязаны между собой. Практика «Знакомимся поближе». Сделайте глубокий вдох и выдох. Закройте глаза и попробуйте вспомнить последний раз, когда вы испытывали выраженную трудную эмоцию. Это может быть страх, стыд, вина или тревога. Любая эмоция, которую вы восприняли болезненно. Попробуйте восстановить по памяти ощущение в теле, которое вызывало эта эмоция. Где именно располагалась эта эмоция? Затем попробуйте вообразить, какого она цвета, какого размера, холодная она или горячая. Теперь представьте, что вы извлекаете эту эмоцию из своего тела и держите в своих руках. Только старайтесь держать ее нежно, как котенка. Какая она по тактильным ощущениям? Как она выглядит? Может быть, она похожа на какой-то предмет или животное? Да, если бы ваша эмоция была животным, то каким? Быть может, она что-то говорит? Спросите ее, зачем она пришла. Что она хочет сказать вам? Напомню, эмоции служат цели защитить нас, помочь нам выжить, но делают это так, как умеют. Так от чего эта эмоция хочет вас спасти? Как она хочет вам помочь? Может быть, вы захотите дать ей какое-нибудь прозвище? Теперь позвольте эмоции вернуться обратно, на свое место внутри вас. Сделайте глубокий вдох и выдох. Откройте глаза. Возможно, вы заметили какие-то изменения со стороны своего отношения к этой эмоции после практики. Во время выполнения упражнения вы разрешали эмоции побыть в ваших руках. Да, наверное, вам хотелось сначала ее выкинуть и растоптать, но вы этого не сделали. Вы были рядом, держали эмоцию в руках, наблюдали за ней с интересом, позволяли ей быть такой, какая она есть, и разрешили ей вернуться к вам. Попробуйте попрактиковать это упражнение и с другими трудными эмоциями, чтобы натренировать навык принятия. Напомню, что цель упражнений на принятие не в том, чтобы убрать или уменьшить тревогу и другие трудные эмоции. Их цель заключается в том, чтобы научиться стойкости в присутствии внутреннего дискомфорта, высвободив ресурсы на свободно выбираемые ценностные действия. Практика ⁇ Принимающие объятия ⁇ Найдите уединенное место, и настройтесь на практику, сосредоточив свое внимание на плавном дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох. Побудьте со своим дыханием столько, сколько вам необходимо. Когда будете готовы, переключите внимание на тревогу в теле. Если в данный момент вы не ощущаете тревоги, попробуйте вспомнить последний тревожный момент и те мысли, эмоции и ощущения, которые вы испытывали тогда. Теперь произнесите вслух или про себя слово «мягкость». Постарайтесь проникнуться смыслом этого слова, слиться и отождествиться с ним. Представьте, что вы — мягкость. Вы окружаете мягкостью тревогу, присутствующую в вас. Уделите этому упражнению минуту или более. Как будете готовы, произнесите слово «доброта». Ощутите его смысл. Наполните добротой все ваше тело. Окружите ей вашу тревогу. Через некоторое время проделайте то же самое для слов «любопытство», «юмор», «забота» и «принятие». Уделите каждому из слов не менее минуты практики. Заключайте тревогу в объятия, поочередно проникаясь смыслом каждого из предложенных слов. После упражнения сделайте глубокий вдох и выдох. Затем вернитесь в окружающую вас реальность. Что-то изменилось в ваших ощущениях? Или вы заметили перемены в вашем отношении к тревоге? Вы можете практиковать принимающие объятия для любых трудных эмоций. Когда мы начинаем относиться к своим эмоциям иначе, мы можем заметить, что они становятся нашими союзниками. Болезненные эмоции возникают тогда, когда затронуты наши ценности, то, что нам по-настоящему важно. Эмоции напоминают нам о наших ценностях. Вы сможете яснее осознать важность подсказок от наших эмоций, познакомившись с темой об индивидуальных жизненных смыслах, В следующей главе. Прошу вас разрешить вашим тревожным монстрам подглядывать у вас из-за плеча. Можете заготовить для них мягкие подушки и попкорн, чтобы они не заскучали в дороге, пока вы будете прокладывать свой дальнейший ценностный путь. По традиции, прошу вас потратить немного времени на осмысление услышанного и ответить на вопросы. Что из прочитанного я хотел, хотела бы взять с собой. От каких из старых, неработающих убеждений я готов, готова отказаться? Что я буду делать по-новому и зачем? Глава 6. Как жить своей жизнью? Об индивидуальных смыслах, ценностях и целях. Практике формулирования ценностных смыслов. Человек отличается от животных тем, что недвижим одними лишь инстинктами. Наше поведение всегда сопряжено с целями, стремлениями и намерением делать что-то значимое. Комбинация мотивов и действий всегда уникальна, так же, как уникален каждый человек, его индивидуальный опыт и жизненный путь. При этом любой из нас стремится выйти за рамки сиюминутности, стараясь найти свое предназначение прожить достойную жизнь. Достойная жизнь — Это нечто большее, чем просто уменьшение страданий и волнений. Почему умирающий от голода человек отдает корку хлеба малознакомому ребенку, обрекая себя на гибель? Как может быть счастлив человек, который на последние деньги покупает редкую книгу? Чем руководствуется попавший в плен не выдающий секретной информации под пытками? Что заставляет человека дрожащего от страха быть осмеянным? выходить на сцену многотысячного зала и доносить до присутствующих свои знания и идеалы. Что наполняет этих людей? Что дает им силу и уверенность в правоте своих действий? В этой главе речь пойдет о тех самых внутренних смыслах или ценностях, сокрытых в каждом из нас и способных удержать на ногах даже тогда, когда кажется, что мир вот-вот рухнет. Ценности — Это то, что важно именно для меня. Ценности говорят о том, каким человеком я хочу быть, какие качества я хочу проявлять, какой жизнью я хочу жить. Ценности — это желанные личные качества, которыми я хочу руководствоваться сейчас и всегда. Жить в соответствии со своими истинными ценностями означает наполнить жизнь смыслом и сознательно выбирать значимые для себя цели и действия. Каждый день отмеренный нам отрезок жизни сокращается. Сегодня нам остается меньше времени, чем вчера. Понимание собственных ценностей и жизнь в контакте с ними позволит реализовать по максимуму отпущенное нам время. Но привычки разума и выученные шаблоны действий не всегда соответствуют нашему выбору, заставляя нас вновь и вновь страдать от столкновения с реальностью, наступать на больную мозоль. Если сейчас вы зададите себе вопрос «Что для меня важно?», скорее всего, ответ будет похож на один из этих. «Для меня самое важное семья, дети». «Для меня самое важное — работа». «Самое важное в жизни — здоровье». Если же поставить вопрос иначе, например, «Что вы хотите?», «О чем мечтаете?», ответы могут быть такими. «Я хочу быть счастливым». «Я хочу много денег». Я хочу совсем убрать тревогу. Полученные ответы не раскрывают наших личных ценностей. Что касается последнего заявления, то такие намерения психотерапевты называют целями мертвого человека. Почему? Потому что это то, что лучше получается у мертвого человека, чем у живого. Не тревожиться, не беспокоиться, не страдать, не испытывать боли. Быть всегда спокойным и безмятежным. Человеческая жизнь немыслима без боли и страданий. И перед каждым из живых людей встает вопрос — ради чего? Так как же узнать, что именно для меня действительно значимо? А затем сделать важный выбор. Выбор, который означает движение вперед в уникальном для человека направлении. И принятие того, что находится внутри него, что приходит и что сопровождает его на этом пути. Попробуем определить свои важные смыслы или ценности, отталкиваясь от того, что ими не является. Ценности — это не цели. В отличие от целей, ценности всегда с нами, тогда как цели лежат в будущем и могут становиться завершенными после их достижения. Ценности не завершаются. Это те качества, которые вы хотите воплощать в своих действиях на протяжении всей жизни. Фёдор обратился за консультацией с жалобами на тоску и отсутствие смысла жизни. Всю свою жизнь я посвятил достижению финансовой независимости. Сейчас я владелец крупного бизнеса. У меня есть все, о чем я только мог мечтать, даже больше. Сейчас мой бизнес организован так, что мне уже особенно нечего делать. У меня теперь куча свободного времени. И если раньше я постоянно был занят и горел развитием бизнеса, то ради чего мне жить сейчас? Я достиг всего, чего хотел. Если цель — это достижение, то ценность можно сравнить с недостижимым направлением. Если вы отправляетесь в путешествие и движетесь на юг, при этом добираясь самолетом с двумя пересадками, то те два города, в которых вы будете останавливаться по маршруту следования, можно сравнить с целями. Вы их достигли и полетели дальше. Но даже когда вы добрались до конечной точки вашего маршрута, добрались до конечной цели, направление на юг по-прежнему осталось недостигнутым. Если вы будете все время идти на юг, вы просто обогнете земной шар и будете огибать его снова и снова по заданному направлению. Ценности — это то направление, по которому может двигаться наша жизнь. Выбирая ценностное направление жизни, мы можем наполнять смыслом каждый день. Когда мы делаем критерием оценки своей жизни достижения целей, то, достигнув поставленных целей, мы утрачиваем жизненные ориентиры. Острое чувство радости от достижения цели, как правило, недолговечно, и нам нужно вновь искать новую цель, чтобы ощущать движение дальше. Такая жизнь, ведомая целями, а не ценностями, напоминает пунктирную линию, где между периодами вовлеченностями в достижение образуются участки экзистенциальной пустоты. Когда мы подчиняем жизнь исключительно достижению целей, при возникновении преград на пути их достижения нас может ожидать жестокое разочарование и отчаяние. Но придерживаясь определенного направления, цель можно изменить, продолжая двигаться по избранному маршруту. Например, Родить ребенка это цель, а ценность — быть заботливой. Ценность вы можете реализовать уже сейчас и всегда, даже если цель не будет достигнута. Реализовывать ценность заботы можно, к примеру, заботясь о себе или ухаживая за близкими людьми, за домашним любимцем или выращивая цветы. И такой контакт с ценностью будет наполнять вашу жизнь радостью. Перестать быть тревожным — это цель, а не ценность. Это некий пункт назначения, которого мы можем достичь или не достичь, двигаясь по направлению к своим ценностям, которые будут у каждого свои. Заработать миллион долларов — это цель. Деньги — это ресурс, который помогает нам закрывать потребности, достигать целей и реализовывать ценности. Но деньги — это не ценность. Для того, чтобы реализовывать ценности, не обязательно иметь миллион. Притча о бизнесмене и рыбаке Однажды пожилой бизнесмен, отдыхая на экзотическом острове, увидел на берегу океана рыбака. Рыбак, одетый в простую одежду, поймал десяток рыб и стал сворачивать удочки. Бизнесмен, восхитившись качеством рыбы, спросил рыбака. «Сколько времени ты потратил, чтобы наловить десять рыб?» «Час», — ответил рыбак. «Почему бы тебе не потратить больше времени, «И не наловить больше рыбы», — изумился бизнесмен. «Зачем? Мне вполне хватает и этого количества», — рыбак пожал плечами. «А чем ты занимаешься все остальное время?» — спросил рыбака-бизнесмен. «Я сплю допоздна. Немного ловлю рыбу, потом играю с детьми, провожу время с женой, гуляем вместе по берегу океана. Вечером мы встречаемся с друзьями, Я играю на гитаре, мы потягиваем вино, поем, веселимся. У меня полная и насыщенная жизнь». «У меня большой опыт в бизнесе», — сказал бизнесмен. «Я мог бы помочь тебе наладить и масштабировать твой бизнес. Тебе, конечно, придется тратить на работу больше времени и переехать отсюда в город, чтобы управлять растущим бизнесом». «Сколько времени это займет? лет «Лет 15-20. А что дальше?» — поинтересовался рыбак. О, дальше тебя ждет самое приятное и интересное. Ты станешь очень богатым человеком, заработаешь миллионы, десятки миллионов. А что в итоге? В итоге ты сможешь переехать в какую-нибудь небольшую деревушку на берегу океана, будешь спать допоздна, ходить на рыбалку, играть с детьми или внуками, отдыхать с женой, прогуливаться по берегу океана, по вечерам встречаться с друзьями, потягивать вино и играть на гитаре. Рыбак и бизнесмен частично совпали по ценностям и жили жизнью, которая соответствовала их ценностям, но ставили и достигали разных целей на одном ценностном направлении. За них мы можем только порадоваться, но бывает и иначе. Мария обратилась ко мне с симптомами депрессии. На встрече она задала вопрос. «Я всю жизнь работала, чтобы заработать деньги на безбедную пенсию». «Наконец-то я многого достигла. Сейчас я ни в чем не нуждаюсь. Вот она, безбедная пенсия. Только позвольте узнать, а где мое счастье?» Мария откладывала свою жизнь на период, следующий за достижением цели. Достигнув цели финансового благополучия, Мария рухнула в яму отсутствия смысла. После того, как мы прояснили ее ценности и внедрили в жизнь ценностно ориентированные действия, Мария с изумлением отметила. «Я раньше никогда не понимала владельцев дач с приусадебными участками. Как можно с таким удовольствием целыми днями в поте лица полоть траву? А сейчас сама со своими цветочками вожусь. Как хорошо, птички поют!» Я стала слышать пение птиц. «Утром рано уже иду в сад. Красота-то какая!» Никогда не могла подумать, что для счастья достаточно пяти соток земли. В качестве своих ценностей Мария отметила постижение нового, творческое созидание и поддержание красоты. Мария выбрала сферу общения с природой как одну из приоритетных и наметила краткосрочные и долгосрочные цели по направлению к своим ценностям. Конечно, удовольствие от прополки травы в поте лица не прибавилось, Но у этого трудного действия появился смысл, идущий от самого сердца. Ценности не подлежат моральной оценке и одобрению. Все люди разные, и глубинные желания человеческого сердца тоже различаются от человека к человеку. Ценностей можно придумать тысячи. «Но я просто хочу быть хорошим человеком», — может возникнуть мысль. Понятие «плохо» и «хорошо» — это оценки. Нас приучили к оценкам в школе, но ценности — это не из школьной программы. Они не подлежат оцениванию ни со стороны владельца ценностей, ни со стороны общества. Иметь разные ценности — все равно, что любить разные виды мороженого. Что лучше, любить крем-брюле или пломбир? Сама постановка вопроса в данном случае некорректна. У человека могут быть свои уникальные ценности и их уникальное сочетание — И это неплохо и нехорошо. К ценностям также неприменимо понятие «правильно» и «неправильно». Ценность — это то, что человек свободно и самостоятельно выбирает. Ценности — это не требования. Я хочу, чтобы люди уважали меня. Я хочу, чтобы все меня любили. Человек — биопсихосоциальное существо, одной из потребностей которого является поддерживающее общение с себе подобными. То есть, любовь других людей, признание, их доброе к нам отношение — это наша потребность, но не ценность. Ценности — это не то, что мы получаем от других. Любовь других людей, их уважение или одобрение могут быть результатом следования нашим ценностям, но вовсе не в обязательном порядке. Это то, что лежит вне сферы нашего контроля тогда как ценности полностью контролируются нами и отражают то, что означает для нас наша жизнь. Политические взгляды, политическая приверженность, религиозная принадлежность тоже не являются нашими ценностями в контексте терапии принятия и ответственности. Это наши требования к обществу, миру, наши ожидания, но не наши ценности. Мы можем реализовывать индивидуальные ценности вне зависимости от политических взглядов или вероисповедания. Обратите внимание, не закрались ли в ваш индивидуальный список ценностей такие слова как «должен», «обязан», «надо», «необходимо», «долг», «обещание», «нужно сделать», «делать правильно», «без ошибок». Долженствование — это жесткие требования к себе, другим людям и миру. Это один из распространенных вариантов когнитивных искажений. Когда мы сливаемся с жесткими обязательствами или перфекционизмом, мы можем отдаляться от своих ценностей. Мотив, содержащий долженствование, ограничивает, связывает, как смирительная рубашка, а не освобождает и не наполняет личным смыслом. Ценности — это наш свободный выбор. Опять же, с ценностями тоже не стоит сливаться. Я должен жить только строго в соответствии со своими ценностями. Такая негибкая позиция способна насытить жизнь дополнительными страданиями. Ценности — это указатель направления. Вы не должны быть просто указателем и сливаться с ним. Ценности способны конфликтовать между собой, и ваше право выбирать их по приоритетности, сегодня и завтра. Ценности — это не сферы жизни. Сферы жизни... Это различные направления деятельности человека. К таким сферам условно можно отнести следующие. Первое. Семья. Взаимоотношения с родителями, братьями, сестрами, другими родственниками, исключая супругов и детей. Второе. Супружество или интимные отношения. Третье. Родительство. Взаимоотношения с детьми. четвертое Дружба. Отношения с друзьями. Пятая работа. Шестая — образование и личностное развитие. Седьмая — отдых и развлечение. Восьмая — духовная жизнь. В определение духовной жизни каждый человек вкладывает свое понимание, и это нормально. Девятая общественная жизнь. Добрососедство, участие в политической жизни, благотворительности, общественных группах. Десятое. Забота о здоровье и уход за собой. Правильное питание, здоровый сон, занятия спортом. 11. Окружающая среда. Забота о планете, общение с природой. 12. Эстетика. Искусство. Живопись, музыка, литература, прекрасное. Сферы жизни не являются ценностями. Сферы жизни — это важные ее домены, которым мы можем приложить свои ценности. Ценности — это наши намерения, то есть то, как мы бы хотели прожить свою жизнь в этой сфере. Список ценностей. Слушатель ждет пространного списка человеческих ценностей, чтобы выбрать из него подходящие себе обозначения. Иногда такой список может сбивать с толку и мешать определению собственных ценностей. Поиск индивидуальных смыслов похож на работу старателя, когда приходится промыть много породы, чтобы обнаружить крупицу золота. Исчерпывающего списка ценностей не существует, так как мы с вами уже знаем, что ценности разнообразны и индивидуальны. Но для наглядности я приведу небольшой список ценностей, среди которых могут оказаться и ваши ценности тоже. А может так случиться, что среди списка ваших ценностей не обнаружится. Примеры глубинных желаний человеческих сердец — Быть открытым, готовым к сотрудничеству, поддерживающим, любящим, заботливым, свободным, любознательным, созидающим, креативным, изобретательным, прощающим, верным себе, честным, надежным, верным кому-то, чему-то. Заслуживающим доверия. Обнаруживать неизведанное. Поддерживать физическую форму делиться и отдавать, замечать смешное, бросать себе вызов, чтобы совершенствоваться. Для определения индивидуальных ценностей вы можете выбрать одну или две наиболее значимых для вас жизненных сферы и сосредоточиться на них. Не имеет значения, живете ли вы в контакте со своими ценностями именно в этих сферах, либо, напротив, считаете, что в этих сферах вы наиболее отдалены от своих ценностей. Главное, чтобы эти сферы жизни были для вас приоритетными. К примеру, вы отметили, что для вас работа является самой важной сферой. Хорошо. Тогда задайте себе следующие вопросы. Каким работником я хотел бы быть? Если бы я был идеальным работником, то как бы обращался с сотрудниками, подчиненными и начальником? Если бы это была моя работа-мечты то как бы изменилось мое поведение на рабочем месте? Какие личностные качества я хотел бы проявить на работе мечты? Если же вы считаете приоритетной сферу родительства, то спросите себя, какой матерью или каким отцом я хочу быть? Что для меня означает быть идеальным родителем? Если бы я был идеальным родителем, как бы изменилось мое поведение по отношению к детям? Подумайте над идеальным собой в выбранной вами сфере и тех личностных качествах и поведений, которые вы бы проявили в этом случае. Запишите их в таблице. Список моих ценностей. Сфера жизни. Семья. Мои ценности в этой сфере. Сфера жизни. Супружество. Мои ценности в этой сфере. Сфера жизни. Родительство. Мои ценности в этой сфере. Сфера жизни — дружба. Мои ценности в этой сфере. Сфера жизни — работа. Мои ценности в этой сфере. Сфера жизни — образование. Мои ценности в этой сфере. Сфера жизни — отдых. Мои ценности в этой сфере. Сфера жизни — духовная жизнь. Мои ценности в этой сфере. Сфера жизни — общественная жизнь. Мои ценности в этой сфере. Сфера жизни ⁇ забота о здоровье. Мои ценности в этой сфере. Сфера жизни ⁇ окружающая среда. Мои ценности в этой сфере. Сфера жизни ⁇ эстетика. Мои ценности в этой сфере. Если после заполнения вы обнаружили в списке собственных ценностей что-то вроде ⁇ хочу быть хорошей матерью, быть великим, окончить университет ⁇ избавиться от тревоги, наладить сон, то прошу вас переслушать эту главу еще раз с самого начала. Как понять, что я правильно определил свои ценности? Резонный вопрос, который часто сосуществует с похожим вопросом, это точно мои собственные ценности, а не ценности, навязанные другими. Наши собственные ценности обладают притягательностью для нас. Приближение к ценностям вызывает воодушевление и эмоциональный подъем, тогда как отдаление от ценностей удручает. Если одна из моих важных ценностей — доброта, то там, где эта ценность реализуется в действии, мне становится хорошо. Если же я проявляю жестокость, в душе это отзывается болью. Ценности — это те характеристики, которые позволяют вам сказать в конце земного существования, какую же замечательную жизнь я прожил. Упражнение «Эпитафия». Представьте, что вы прожили жизнь в полном согласии с собой. Какие бы слова ваши внуки, правнуки и другие люди, знающие вас, написали бы в качестве эпитафий? Она была любящей матерью и щедрой подругой. Или «всю жизнь она посвятила служению науке, была изобретательным ученым и верным товарищем». Или «для этой жизни он был слишком честен и искренен». Она была настоящим лидером и воспламеняла наши сердца. Подумайте несколько минут над этим. Лучший способ ответить на вопрос о правильности и принадлежности ценностей — эмпирическая, опытная проверка. Попробуйте жить в соответствии с ценностями, которые вы определили, и проследите, как меняется ваша жизнь и ощущений. Появилось ли у вас чувство наполненности и осмысленности в вашей жизни? Есть чувство, что вы живете свою жизнь, а не жизнь человека, которым хотят вас видеть значимые и другие. Стали вы более жизнерадостны и активны. Если это так, то вы попали в точку и живете в контакте со своими ценностями. Если нет, то стоит продолжить поиск. И еще один важный момент. Счастливая, наполненная, достойная жизнь — Это не синоним жизни без боли, страдания и тревоги. Часто, когда мы руководствуемся целью избежать страданий, мы при этом отдаляемся от своих ценностей. Именно жизнь в погоне за удовольствием и избеганием неприятных эмоций, чувств, телесных ощущений и приводит, как правило, к страданиям. Татьяна пришла ко мне со словами «Я живу не свою жизнь». Испытывая страх предательства, она вела довольно отшельнический образ жизни, сторонилась близких отношений в коллективе, новых знакомств, никого не приглашала в гости. Если замечала, что отношения перестают быть сугубо формальными, резко обрывала их. Раньше Татьяне нравилось общаться с подругами, ей хотелось общности, искренности в отношениях, щедро делиться теплом и добротой. Однажды одна из подруг поступила с ней подло и несправедливо, воспользовавшись искренностью Татьяны. После нанесенной обиды Татьяна сделала вывод, что людям нельзя доверять, они коварны и опасны. Во сне Татьяна продолжала с теплотой щебетать с подругами, обмениваться с ними подарками, обсуждать секреты боли и чаяния. Ее реальность кардинально отличалась от снов, и это вызывало боль, и ощущение чуждости такого жизненного уклада. На пути к осмысленной жизни могут возникать разные психологические препятствия. Мы фиксируемся на еще не свершившихся опасностях, тонем в сожалениях, тревожных сомнениях, попадаем в ловушку обесценивания. Жизнь, наполненная индивидуальными смыслами, предполагает способность адаптироваться к психологическим страданиям, каждый раз делая свободный выбор в пользу важных жизненных смыслов и возвращаясь на изначально выбранный жизненный путь. Эта способность называется психологической гибкостью. Помните, в предисловии я рассказывала, что в процессе написания книги я испытывала тревогу и тягостные мысли о том, что не справлюсь, не получится. Понимание своих ценностей не уменьшило моей тревоги. Но придало воодушевление, и стала тем топливом, которое позволило не сдаться под гнетом тягостных эмоций и тревожных мыслей. Я могла бы сделать выбор в пользу психологического комфорта и отказаться от написания книги. Но я сделала выбор в пользу цели, соответствующей моим ценностям. И теперь, помимо уже не столь сильной тревоги, меня переполняет гордость и понимание, что мои тревожные мучения имели смысл, что я страдала не зря. Мне удалось справиться с внутренними психологическими препятствиями на пути достижения поставленной цели. Помимо внутренних, препятствия бывают и внешними, и не на все препятствия мы можем повлиять. Так будет к месту вспомнить известную молитву о спокойствии Духа. «Господи, дай мне спокойствие Духа, чтобы принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество, изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого. В случае возникновения непреодолимых препятствий испытала бы я болезненные эмоции? Скорее всего, да. Но если бы мне не удалось достичь поставленной цели, знание личных смыслов позволило бы мне наметить другие ценностно ориентированные действия и продолжить свой уникальный, свободно выбранный мною жизненный путь. От ценностей к ценностно-ориентированным действиям. Недостаточно просто осознавать свои ценности. Знание того, что по-настоящему для нас важно, не меняет жизнь к лучшему. Для реальных изменений необходимы действия, соответствующие нашим ценностям. Аббревиатура АКТ от английского Acceptance and Commitment Therapy кратко обозначающие терапию принятия и ответственности, не случайно произносятся не как «ACT», а как «ACT». Это делается для того, чтобы еще раз подчеркнуть первоначальную важность действий, активности для привнесения изменений. Итак, вы прояснили индивидуально значимые ценности в разных сферах бытия. Пришло время действовать. Для изменений в сторону осмысленной жизни — Выберите ту сферу, где, на ваш взгляд, требуются незамедлительные изменения. Подумайте над вопросом. Что я могу сделать уже сегодня, для того, чтобы стать ближе к своим ценностям в этой сфере? К примеру, важной сферой жизни, требующей безотлагательных изменений для вас является супружество, интимные отношения. Ценности, которые вы указали в этой сфере, могут быть такими. Быть искренним вовлеченным, любящим и заботливым. Действие, которое вы можете сделать уже сейчас — спросить, что хочет ваш партнер на ужин, или поинтересоваться, как дела, или сделать что-то приятное, то, что, как вам известно, нравится вашему партнеру. Или, предположим, вы указали в качестве приоритетной сферу отдых, а ваши ценности здесь, к примеру, приумножать прекрасное и узнавать новое. До отпуска еще далеко. Как вы можете реализовать эти ценности в сфере отдыха уже сегодня? Возможно, вам понравится идея смотреть урок по живописи и выполнить рисунок в новой для вас технике вечером после работы. Запишите свои идеи и приступайте к их воплощению. Сфера жизни. Мои ценности. Мои первые ценностно-ориентированные шаги. Если вы воплотили задуманное в жизнь, каковы ваши ощущения? Появилось больше уверенности в том, что это ваши ценности? Захотелось ли вам пойти дальше и наметить более глобальные цели? Если нет, попробуйте поисследовать свои ценности дальше. Упражнение «Через год». Представьте, что прошел ровно год. Вы преодолели те трудности, с которыми пришлось столкнуться сейчас. Какие ваши внутренние качества и действия помогли изменить ситуацию в лучшую сторону? Возможно, вы остались верным себе, были честным, заботливым и сострадательным с собой и другими. Вы проявили храбрость или другие ваши сильные стороны? Свой ответ запишите. Если вы готовы идти дальше по выбранному жизненному пути в направлении собственных ценностей, то следующим этапом установите ценностно-ориентированные цели. При постановке целей руководствуйтесь следующими правилами. Цели должны быть конкретными, отвечать на вопросы «что», «где», «когда». К примеру, «подтянуть английский» — это слишком пространная цель. Ее конкретная формулировка может выглядеть так. Записаться на курс английского языка на таком-то сайте сегодня вечером. Заниматься по часу в день, по вторникам и пятницам, с преподавателем. Ежедневно самостоятельно заниматься языком по 15 минут в конце обеденного перерыва. Цели должны быть достижимыми. Цель выйти замуж в следующем месяце мало достижима, если у вас пока нет постоянного партнера. Лучше поставить промежуточную цель. С этой недели начать знакомиться с мужчинами и ходить на романтические свидания. После постановки целей составьте четкий, пошаговый план действий. И напомню, что недостаточно определить свои ценности, установить цели и составить план. Нужны реальные шаги. Необходимо действовать, не дожидаясь появления мотивации или вдохновения. Иначе расписанный план так и останется просто записью, и изменения не затронут вашу жизнь. Если вы наметили ценностные действия в одной из приоритетных сфер, сделали первые шаги и составили план целей, не застревайте на одной из сфер. Расширяйте свой ценностно ориентированный взгляд на другие сферы. Так у вас будет больше шансов ощутить наполненность жизни. И не забывайте планировать действия для себя, направленные на заботу о себе, отдых, приятности и самоподдержку. Дисбаланс в сторону действий для других и мира грозит быстрым выгоранием, усталостью и недовольством собой. Если вы запланировали, но не сделали, или сделали не полностью, не так, как планировали, нет смысла ругать себя и подгонять к действию самобичеванием. Цель планирования не в том, чтобы стать идеальным а в том, чтобы повысить вероятность действий. Выбор в пользу ценностей. Выбор в пользу ценностно-ориентированных действий далеко не всегда оказывается легким. Перемены в жизни, особенно затрагивающие самые базовые ее аспекты, могут казаться тягостными. При приближении к значимому может появиться боль в виде страха, тревоги, отчаяния. Это естественная и устойчивая привычка нашего разума — избегать болезненных мыслей и чувств. С этой целью мы можем прибегать к курению, алкоголю, сексу, еде, работе, чрезмерным перепроверкам или откладывать ценностные действия, прокрастинируя и не выполняя свободно выбранные обязательства. Мы справляемся с болью так, как привыкли, пытаясь облегчить ее любой ценой. Но стратегия непосредственного избегания болезненного опыта неэффективна. Как гласит буддийская пословица, трудности не преграждают путь, они и есть путь. Упражнение «Водитель автобуса». Представьте, что вы водитель автобуса. Вы едете по дороге, которая олицетворяет путь по направлению к вашим ценностям. Направление — это ваш свободный выбор, вы его выбрали осознали и спокойно едете по маршруту. Автобус — это ваша жизнь. В вашем автобусе едут разные пассажиры. Это ваши мысли и эмоции. Они периодически подсаживаются и сходят на остановках. Остановки — это цели, лежащие на ценностном пути. Если до определенной остановки путь оказывается заваленным, вы вправе объехать завал и свернуть на проселочную дорогу, чтобы продолжить путь в заданном вами направлении. Некоторые пассажиры с одобрением воспринимают ваши действия. Другие же начинают возмущаться и требуют изменить маршрут или вовсе остановиться. «Чего ты начитался, глупости каких-то? Не получится у тебя. Сворачивай, поворачивай назад, не до тёпа, бездарь, ничтожество. Не делай этого, а то пожалеешь. А ну, да я сам поведу». Некоторые пассажиры попытаются спихнуть вас с водительского места. Если вы поддадитесь, то вы уже не будете водителем своего автобуса. Вы будете пассивным пассажиром, а направление вашей жизни станет хаотичным. Вы могли бы остановить автобус и затеять драку с пассажирами, но ваш автобус остановится на месте. Вы потратите много усилий, чтобы выдворить попутчиков из салона. Но другие попутчики тут же начнут возмущаться, защищая не по своей воле покинувших автобус. А те, кого вы с таким трудом высадили, подсядут к вам вновь на следующей остановке. Почему? Потому что они на самом деле к вам хорошо относятся и считают своим непосредственным долгом спасти вас от всех возможных опасностей. Альтернативный вариант ваших действий — разрешить мыслям и чувствам устраивать балаган, признавая его, даже периодически снисходительно поддакивать. «Ага, ок, сейчас. Спасибо за предупреждение. Что-то еще? А кофейку вам, уважаемые мысли, не налить?» «Тревога. Сядь тут у окошка, посиди рядышком, поглазей на окрестности». В таком случае, когда отказались от борьбы, ваш автобус будет продолжать движение по направлению к вашим ценностям. А вы сохраните за собой право быть хозяином своей жизни и свободно выбирать своему автобусу направление движения. Представим, что вы поверили тревожным мыслям и сопутствующим им тягостным ощущениям в теле. Такими мыслями могут быть «У меня не получится», «Я слишком устала», «Уже слишком поздно что-то менять», «Все бесполезно», «Мне не поможет». «Сделаю это как-нибудь потом, когда буду спокойнее себя чувствовать». Давайте попробуем заполнить таблицу «Выбор в пользу ценностей». Левая колонка представляет собой выбор в пользу тревожных мыслей, а правая — в пользу ценностного направления. Сверху кратко опишите ситуацию, в которой вы столкнулись с необходимостью сделать выбор. В ячейке «Мои мысли и эмоции» запишите те мысли и эмоции, которые мешают вам сделать выбор в пользу ценностей в ячейке «Мои ценности» запишите свои релевантные ситуации и ценности, которым вы хотели бы следовать. Представьте, что вы слились с мыслями и эмоциями, поверили им. Какими будут ваши действия? Внесите их в ячейку «Мои действия», если я сливаюсь с мыслями и эмоциями. Теперь вообразите, что вы разделились с мыслями и эмоциями, позволили им существовать но начали действовать по направлению к ценностям. Опишите свои ценностно-ориентированные действия в ячейке «Мои действия, если я разделяюсь с мыслями и эмоциями и двигаюсь по направлению к ценностям». Теперь пришло время подвести итоги. Подумайте, какие последствия ожидают вас в случае выбора в пользу тревожных мыслей и эмоций, если вы выбираете избежать дискомфорта и отдалиться от ценностей. Внесите последствия в ячейку «Что в итоге?» левого столбца. А что вас ждет, если вы изберете путь по направлению к ценностям и совершите соответствующие действия? Внесите итоги в ячейку «Что в итоге?» правого столбца. После заполнения таблицы, думаю, выбор по критерию пользы для вас и вашей жизни будет более очевидным. Подумайте, кто или что могло бы помочь вам в вашем движении по направлению к ценностям. Упражнение «Выбор в пользу ценностей». Ситуация. Путь от ценностей к мыслям и эмоциям. Мои мысли и эмоции. Путь по направлению к ценностям. Мои ценности. Путь от ценностей к мыслям и эмоциям. Мои действия, если я сливаюсь с мыслями и эмоциями. Путь по направлению к ценностям. Мои действия, если я разделяюсь с мыслями и эмоциями и двигаюсь по направлению к ценностям. Путь от ценностей к мыслям и эмоциям. Что в итоге? Путь по направлению к ценностям. Что в итоге? Что мне поможет на пути по направлению к ценностям? Для наглядности приведу пару примеров заполнения такой таблицы. Пример первый. Выбор в пользу ценностей. Ситуация. Хочу начать вести профессиональный блог, но откладываю. Путь от ценностей к мыслям и эмоциям. Мои мысли и эмоции. Боюсь, что у меня не получится. Меня не будет никто читать. Если я заведу блог, то появятся хейтеры, критики. Мне будет обидно читать их оскорбительные комментарии. Из-за занятости могу не успевать делать новые публикации. Путь по направлению к ценностям. Мои ценности. Быть полезной, щедрой, делиться с людьми знаниями. Путь от ценностей к мыслям и эмоциям. Мои действия, если я сливаюсь с мыслями и эмоциями. Я продолжаю откладывать ведение блога, стараюсь отвлекаться на другие, менее тревожные занятия. Путь по направлению к ценностям. Мои действия, если я разделяюсь с мыслями и эмоциями и двигаюсь по направлению к ценностям. Продумаю концепцию блога, дизайн, напишу тексты постов. Создам блог, выбранный из соцсети. Начну публиковать посты, отвечать на комментарии, подумаю над методами продвижения. Путь от ценностей к мыслям и эмоциям. Что в итоге? У меня нет своего блога, сожалею, что не решилась. Неуверенность в себе только усилится из-за того, что я даже не попыталась. Будут мысли, что я ни на что не способна. Путь по направлению к ценностям. Что в итоге? У меня будет свой блог, в котором я смогу щедро делиться с людьми пользой. Я буду гордиться собой, что смогла пересилить страх и сделать то, что хотела. Что мне поможет на пути по направлению к ценностям? Буду поддерживать себя, хвалить. Меня и мои идеи поддерживает муж. Он тоже будет помогать и поддерживать меня. Если что-то не будет получаться, могу взять консультацию по ведению блога и продвижению у экспертов. Могу пробовать разные форматы. Если не выйдет, то буду напоминать себе, что далеко не всегда все получается сразу. Это новое для меня действие, у меня нет опыта. Опыт предполагает ошибки, их рефлексию и исправление. Чтобы успевать публиковать новые записи, составлю план. Буду писать тексты заранее. Или найду помощника по ведению блога. Если будут хейтеры, буду стараться блокировать их, напоминать себе, что болезненные эмоции приходят и уходят, они не вечны. Буду переключать внимание на комментарии заинтересованных людей. В данном примере пациентка откладывала действие, которое лежало в направлении ее ценностей — быть полезной, щедрой, делиться с людьми полезными знаниями — в силу слияния с тревожными мыслями. Страх негативной оценки привел к прокрастинации, откладыванию, избеганию устрашающей ситуации в угоду сиюминутному комфорту но за ним последовали самообвинения и еще большая неуверенность в собственных силах и способностях. Выполненное упражнение привело к пониманию ситуации и готовности принять свои страхи и связанный с ними дискомфорт, следуя по ценностному пути. Ссылку на профессиональный блог не могу предоставить по этическим соображениям, но он явился миру и стал веским поводом гордиться собой для его автора. Пример второй. Выбор в пользу ценностей. Ситуация. Хочу сходить на встречу с подругами, но мало сегодня спала и чувствую усталость. Думаю отменить встречу и просто полежать. Путь от ценностей к мыслям и эмоциям. Мои мысли и эмоции. Никаких сил нет идти на встречу с подругами, хоть и давно уже не виделись. Соскучилась по ним, но из-за бессонницы чувствую сильную усталость. Чувствую, что не могу идти навстречу. Путь по направлению к ценностям. Мои ценности. Быть вовлеченной в жизнь сообщества, моей дружеской компании. Быть заботливой и поддерживающей подругой. Путь от ценностей к мыслям и эмоциям. Мои действия, если я сливаюсь с мыслями и эмоциями. Звоню подругам, отказываюсь от встречи. Остаюсь лежать дома. Так комфортнее себя буду чувствовать. Путь по направлению к ценностям. Мои действия, если я разделяюсь с мыслями и эмоциями и двигаюсь по направлению к ценностям. Собираюсь и иду навстречу, несмотря на то, что испытываю усталость и желание полежать. Путь от ценностей к мыслям и эмоциям. Что в итоге? Просто чувствую усталость, но остаюсь дома. Продолжаю скучать по подругам, ругаю себя за то, что отказалась с ними встречаться. Скорее всего, даже плачу из-за обиды на себя и свою бессонницу. Ем конфеты, чтобы успокоиться. Вряд ли я получу удовольствие от простого лежания перед телевизором. И от лежания на диване моя бессонница не пройдет, пока жизнь проходит мимо. Мысленно, постоянно буду возвращаться к своему отказу от встречи и расстраиваться из-за того, что не встретилась с девчонками. И буду ругать себя из-за съеденной коробки конфет. Чувствовать себя слабохарактерной и неполноценный. Путь по направлению к ценностям. Что в итоге? Встречаюсь с подругами, получаю заряд радости и положительных эмоций от общения с ними, потому что так всегда бывает. Моя бессонница никуда не девается, но еще неделю вспоминаю нашу встречу и улыбаюсь от теплых воспоминаний. Что мне поможет на пути по направлению к ценностям? Постараюсь принять чувство усталости, Похвалю себя за мудрость и силу воли. Переключусь на приятный выбор наряда для встречи. Напомню себе, что у меня и раньше бывало, что не было сил идти на встречи. Но когда я приходила, я забывала об усталости, становилась бодрее и радостнее. Напомню себе, что от чувства усталости можно избавиться не только лежанием на диване, но и приятными делами. При хронической бессоннице характерна поведенческая стратегия сохранения энергии когда человек выбирает малоактивный образ жизни, отказывается от прежних нагрузок и старается проводить больше времени в постели. К сожалению, эта стратегия только поддерживает бессонницу, закрепляя убеждение о том, что бессонница является корнем зла и первоисточником всех проблем в жизни. Пациентка, заполнившая приведенную ранее таблицу «Выбор в пользу ценностей», в сфере заботы о здоровье отметила в качестве ценности приумножать и сохранять свое здоровье. Зная о том, что решение остаться дома не являлось ценностно ориентированным в направлении приумножения здоровья, она смогла сделать выбор в пользу действий в направлении ценности в сфере дружба. Быть вовлеченной в жизнь сообщества, моей дружеской компании, быть заботливой и поддерживающей подругой. У слушателя могут возникнуть опасения, что в случае возникновения сильного нездоровья он обязан выбирать другие ценности, игнорируя сферу заботы о здоровье. Но это не так. Иногда, когда врач рекомендует соблюдать постельный режим или мы по своему опыту доподлинно знаем, что в таком состоянии нам лучше отдохнуть, полежать и отказаться от намеченных планов из других сфер нашей жизни, то в таком случае мы делаем выбор в пользу ценности заботиться о своем здоровье. Да, ценности могут вступать в конфронтацию между собой. Так, ценности заботиться о своем здоровье и быть заботливым другом могут подразумевать разнонаправленные действия. Но только нам самим выбирать, в какую сторону двигаться, отвечая на вопросы, что в настоящий момент для меня важнее. Какое решение и какой выбор сделают мою жизнь лучше в краткосрочной и долгосрочной перспективе?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 Глава 7. Самосострадание. Что такое самосострадание? Почему оно не является эгоизмом и слабостью? Как оно делает нас сильнее? Практики самосострадания. Когда нам плохо, тревожно и страшно, мы привычно стараемся помочь себе, убрать болезненный дискомфорт с помощью избегания, борьбы, иногда терпения или отрицания. Мы сливаемся с тревожными и другими болезненными мыслями, безгранично доверяя им. Многие люди знакомы не понаслышке с обидной и назойливой самокритикой, которая автоматически запускается в и без того трудные моменты жизни и дополнительно истязает нас обвинениями и осуждениями. Или мы принимаемся размышлять, зацикливаясь на проблеме, как заезженная пластинка повторяет тревожные и другие тяжелые мысли. Думаю, какие-то из приведенных способов действий в ответ на болезненные душевные или телесные переживания свойственны и вам. Возможно, само название главы заставило кого-то скептически улыбнуться или вовсе пренебречь ее прочтением, потому что слово «самосострадание» часто ассоциируется со слабостью, несерьезностью, эгоизмом, ленью, чем-то неподобающим для образа сильного и одобряемого обществом человека. В действительности самосострадание не является ничем из перечисленного. Самосострадание — это довольно трудный навык. И особенно трудно навык дается тем, кто привык к самокритике, считая данное проявление ненависти к себе эффективным способом самомотивации. Не переключайте, пока не ознакомитесь с инструментом самосострадания чуть подробнее. Дайте ему шанс. Если вы заметили в себе признаки негодования или недоумения, постарайтесь назвать эти мысли и разделиться с ними. Пусть внутренний скептик и внутренний критик побудут рядом, пока вы узнаете нечто новое, хоть и кажущееся на первый взгляд недостойным вашего внимания, но способное изменять человеческие жизни в лучшую сторону. Представьте, что вы маленький ребенок, у которого есть возможность выбрать себе родителей. На выбор предлагаются две пары. В первой паре мама не отличается щедростью на выражение к детям любви, а считает своих детей своим наказанием, бездарями и лентяями, из которых ничего хорошего не выйдет, о чем постоянно им сообщает. Папа, под стать маме, периодически хватается за ремень и заявляет, что порка — лучший способ вырастить достойных членов общества. Во второй паре мама и папа проявляют заботу и ласку к детям. В случае трудностей приходят на помощь, окутывают безграничной и безусловной любовью. Какую пару родителей выбрали бы вы? Первую или вторую? С какими родителями ваша детская жизнь была бы более счастливой и радостной? Думаю, что подавляющее большинство сделает выбор в пользу любящих и поддерживающих родителей. Возможно, вам стало грустно, потому что у вас не было в детстве такой возможности выбрать родителей. И ваши реальные родители не всегда были с вами отзывчивы и добры. Что ж, тогда сам факт того, что вы уже взрослый человек, способный обходиться без помощи родителей, — хорошая новость. В детстве нам часто хочется поскорее вырасти, чтобы обрести самостоятельность, избавиться от опеки взрослых и их запретов, Вырастая, мы мечтаем вернуться в детство, где родители за нас решали все жизненно важные вопросы. А при столкновении с болью и трудностями дули на разбитую коленку, утирали слезы, поддерживали и успокаивали. Это только детям кажется, что взрослая жизнь — абсолютно счастливое, беззаботное время, когда хочешь мороженое, хочешь пирожное. Реальность оказывается иной. Тревоги, страдания, боль, потери — неизбежные спутники жизни любого человека. Гораздо проще проживать взрослую жизнь, будучи поддерживающим, надежным, теплым и бережным родителем самому себе. Или, если хотите, другом, который не предаст, не вонзит нож в спину, а в случае чего всегда готов помочь, подбодрить, посочувствовать и окружить теплом и заботой. Тренировка навыков самосострадания — помогает обнаружить скрытый в каждом из нас потенциал самоподдержки и доброты к себе, заменив ими более привычные сценарии обращения с собой в виде жесткой самокритики и самобичевания. Самосострадание — это твердая верность и преданность самому себе, что проявляется не только в добром отношении и самоуважении, но и в готовности идти на свой страх, испытывать дискомфорт делая выбор в пользу личного благополучия. В настоящий момент существует достаточное число исследований, которые показывают эффективность практик самосострадания в отношении снижения уровня тревоги и стресса. Практики самосострадания помогают справиться с чувством стыда и ощущением собственной неполноценности, повышают мотивацию и удовлетворенность собственной жизнью. Самосострадание — это мощный способ облегчить боль, доступный каждому в любой момент. И это не врожденная черта личности, а навык, которому можно обучиться. Да, как и любой новый навык, самосострадательная практика требует усилий и времени. Но это не квантовая физика. Заблуждение о самосострадании Заблуждение номер один. «Самосострадание сделает меня слабым и мягкотелым». Распространённая мысль, которая не имеет ничего общего с реальностью, как показывают исследования. Навык сострадания делает человека сильнее, устойчивее к трудностям жизни, помогает легче пережить такие тяжелые события, как развод, стихийные бедствия, насилие. Во времена пандемии COVID-19 Сострадательные люди легче переносили тяготы изоляции и меньше испытывали тревогу. Поддерживающее самосострадание позволяет увереннее смотреть в глаза собственным страхом и не избегать тревожного дискомфорта, что само по себе разрывает порочный круг тревоги и приводит к снижению ее уровня. Заблуждение номер два. Самосострадание лишит меня мотивации. Часто слышу данное возражение от пациентов, которые в предыдущие годы многого достигли с помощью жестких требований к себе и самокритики. На самом деле сострадание к себе важный источник мотивации, проистекающий из заботы и стремления к собственному благополучию, а не из страха перед ошибками, что характерно для некоторых перфекционистов, трудностями и негативной оценки со стороны окружающих. Самосострадательные люди мотивированы на достижение но по внутренним причинам, а не потому, что они хотят получить общественное одобрение. Вместо жесткой самокритики сострадание к себе использует теплоту, поддержку и конструктивную обратную связь для достижения личных целей. Практики самосострадания используют в тренировках спортсменов, что не только улучшает их самочувствие, но и положительно влияет на спортивные результаты. Заблуждение номер три. «Самосострадание сделает меня эгоистом». Относиться к себе с добротой и поддержкой не означает автоматически стать эгоистом и перестать заботиться о других. Сострадание к себе позволяет принимать как свои собственные недостатки, так и недостатки других людей, включая романтических партнеров. Сострадательные люди склонны строить более доверительные и поддерживающие отношения. Далекое от эгоизма сострадание к себе обеспечивает эмоциональные ресурсы, необходимые для заботы о других. Заблуждение номер 4. Самосострадание позволит мне потакать моим слабостям. Потакание своим слабостям относится к поведению, которое приносит удовольствие в краткосрочной перспективе, но вредно в долгосрочной перспективе. Если люди заботятся о себе и не хотят страдать, они не причинят себе вреда баловством. Скорее, они будут делать все возможное, чтобы быть здоровыми. Исследования показывают, что сострадание к себе связано с полезным для здоровья поведением, таким как сокращение курения, здоровое питание, своевременное обращение за медицинской помощью, повышение физической активности, безопасным сексом и меньшим откладыванием времени отхода ко сну. Сострадательные к себе люди заботятся о себе а это ведет к улучшению их здоровья. Самооценка или самосострадание. Анна обратилась за помощью после того, как ее спортивная карьера перестала идти в гору. Если раньше в команде ей не было равных, то последний год команда пополнилась молодыми, дерзкими новичками, которые превосходили Анну в спортивных результатах. Для Анны такая ситуация стала полной неожиданностью и причиной разочарования в себе она много тренировалась с детства. Врожденные способности, помноженные на труд и строжайшую дисциплину, позволили достичь многого. Анна привыкла к почести славе, и уходить на скамейку запасных не входило в ее планы. Она тяжело переживала кризис и хотела вернуть свою прежнюю самооценку, чтобы нагнать утраченное. На слово «самосострадание» Анна среагировала скепсисом и нежеланием даже слышать о какой-то там доброте, будучи уверенной в том, что только высокий уровень самооценки и жесткость к себе, граничащая жестокостью, позволяли ей достичь спортивного олимпа. «Я хочу вернуть свою самооценку, тогда у меня все наладится», отрезала Анна, по-спортивному приготовившись ее натренировать в процессе психотерапии. Под самооценкой понимают то насколько человек ценит себя, основываясь на соответствии личным стандартам или в сравнении с другими людьми. Самооценка включает в себя оценку личных достижений, насколько я хорош, по сравнению с установленными стандартами, что считается достаточно хорошим, в значимых для человека областях. Важно быть хорошим в этом. Самооценка не может быть стабильной. Она меняется в зависимости от нашего последнего успеха или неудачи. Для того, чтобы поддерживать самооценку на высоком уровне, необходимо постоянно соответствовать установленным идеалам, превосходить в успехах других людей, выделяться из толпы и быть особенным. Откат или неудачи, как правило, сулят недовольство собой и отчаяние. Мы с вами знаем, что достижения имеют свойство достигаться, а результаты достижений обесцениваться со временем. Стремление угодить самооценке требует от человека постоянного достигаторства. Гордость собой в моменты успехов сменяется неуважением к себе и самобичеванием в моменты провалов и отставания от идеалов. Именно поэтому самооценка — ненадежный жизненный ориентир. Высокий уровень самооценки достигается путем ощущения превосходства над другими людьми. Такая заносчивость делает человека малоприятным в общении, сулит трудности в установлении дружеских контактов и битвы не на жизнь, а на смерть, с теми, кто посмеет усомниться в истинности превосходства владельца высокой самооценки. Самосострадание не требует постоянных свершений и победы в сравнениях с другими. В отличие от самооценивания, самосострадание — это безусловное доброе отношение к себе, которое не исчезает ни в минуты неуспеха Поддерживая нас сострадательным теплом, не в моменты гордости, представляя собой самоуважение. Сострадание к себе дает такие же преимущества для психоэмоционального благополучия человека, как и самооценка, но лишено ее недостатков. Из чего состоит самосострадание? Кристин Неф, психолог и одна из ведущих ученых-исследовательниц самосострадания, описала три основных элемента или процесса, из которых состоит самосострадание. Это доброта к себе, человечность и осознанность. Разберем каждый компонент самосострадания подробнее. Доброта к себе. Нам свойственно проявлять доброту по отношению к другим людям, родным, друзьям и незнакомым, когда им плохо, когда они сталкиваются с трудностями и болью. Мы говорим им слова поддержки, сочувствия, Совершаем действия, чтобы оказать помощь и показать свою заботу. Мы можем обнять, погладить, по-дружески положить руку на плечо. Во всем этом будет много тепла и доброты. Когда же дело доходит до наших собственных трудностей, наше тепло и доброта нам не достаются. С собой нам более привычно вести себя холодно и сурово. Мы ругаем себя, обвиняем. Даже тогда, когда становимся жертвой обстоятельств или других людей. И та боль, которая нам досталась, никак не зависела от нас. Мы все равно упорно ищем причины своих страданий в себе, клеймим себя позором, осуждаем и говорим себе такие вещи, которые ни за что не сказали бы своим друзьям и близким. Потому что понимаем, что это обидные, злые, колючие слова. Так и живем, поддерживая двойные стандарты где доброта проявляется только вовне, а в свой адрес позволительно исключительно критика, обесценивание, порицание и неверие в собственные силы. В лучшем случае мы не раним себя ничем из перечисленного, но при этом все равно не проявляем доброты. Доброта к себе подразумевает проявление теплой поддержки и доброжелательности к самому себе вместо самокритики. Мы можем замечать свои недостатки, но не делаем их поводом для самобичевания, а относимся к себе с заботой и поддержкой. Так как если бы замечали недостатки любимых нами людей. Доброта к себе позволяет нам почувствовать себя более достойным человеком, чем если постоянно колоть себя острой палкой самокритики и обесценивания. Но доброта к себе — это не только отказ от самокритики. Она предполагает активное проявление заботы о себе, когда мы в этом нуждаемся когда нам трудно и плохо. Когда мы относимся к себе с теплотой и поддержкой, мы испытываем воодушевление, подобное тому, которое мы чувствуем, получая доброту и заботу от другого. Доброта к себе означает самоподдержку в тяжелые моменты. Мне трудно. Как я могу сейчас позаботиться о себе? Человечность. Думаю, ни у кого не возникнет возражений по поводу того, что страдания и боль — неотъемлемая часть жизни любого человека. Но когда что-то действительно трудное случается с нами, мы можем становиться крайне эгоцентричными, замечать в этом несправедливость. Почему именно я? Почему именно со мной? Это нечестно, что я страдаю, а другие — нет. Основная проблема заключается в том, что в такие моменты жизни мы чувствуем себя отрезанными от других, одинокими, оставшимися наедине со своей болью. Ощущение одиночества усиливает наши страдания. Человечность, присущая самосостраданию, помогает нам ощутить связь с другими, с общечеловеческим опытом боли. Страдания и трудности — неотъемлемая часть жизни всех людей. Различаются причины, контекст, условия, степень боли, но наши собственные страдания и боль делают нас полноправными членами человеческого общества. Это чувство общности с другими людьми в переживании болезненного опыта отличает самосострадание от чувства жалости к себе. Жалея себя, мы как раз считаем себя несчастнее, несчастливее и неудачливее других людей, отдаляясь от понимания того, что никто не проживает идеальной, очищенной от страданий жизни. Человечность позволяет нам не чувствовать одиночество тогда, когда мы страдаем, и не усугублять тем самым своих страданий. Осознанность. Для того, чтобы проявить самосострадание, нам необходимо повернуться лицом к нашей боли, увидеть со стороны, признать то, что нам больно, оставаться в контакте с настоящим, принимая свою боль, не сопротивляясь, не избегая и не преувеличивая дискомфорт текущего момента. Оказывая сопротивление страданию, мы оказываемся полностью им поглощенными и не можем выйти за пределы самих себя, чтобы позаботиться о себе. Слияние с болью усиливает боль. Сливаясь, мы уже не способны увидеть, что произошло что-то ужасное. Мы отождествляем с болью всю свою жизнь. Моя жизнь ужасна. Отсутствие осознанного внимания к страданию — приводит к восприятию приходящих событий как глобальных и постоянных. Это ужасно, я ничтожество, я не переживу, это никогда не кончится. Если занять осознанную позицию, то откроется другая перспектива, конечная во времени и локализованная в пространстве. Сейчас у меня трудный период. В этот момент я ощущаю сильное беспокойство, особенно в области груди. Здесь и сейчас мне страшно. «Я замечаю, что у меня мысль...» Под осознанностью в качестве элемента самосострадания понимаются уже знакомые слушателю процессы. Разделение — разделиться с внутренним критиком, принятие — открыться болезненному опыту и контакт с настоящим моментом — увидеть и признать свою боль. Практики самосострадания. Прежде чем мы перейдем к практическим упражнениям на развитие навыка самосострадания, попробуйте в процессе упражнений замечать подобные мысли. У меня не получается быть самосострадательным. Самосострадание это не мое. Самосострадание это слишком трудно для меня. Навык самосострадания действительно может даваться с трудом. И наш разум при столкновении с трудностями периодически будет проявлять о нас заботу, так, как умеет, предсказывая неуспех и предлагая сдаться. Что в таком случае мы можем сделать? Можем поверить и слиться с этими мыслями, а можем повернуться к ним лицом, осознать их, разделиться с ними и самостоятельно сделать свой выбор, продолжать пробовать дальше тренировать потенциально полезные для нас навыки или нет. Для того, чтобы прочувствовать сострадание на физическом и эмоциональном уровне, Представьте любимого человека, друга, подругу, кого-то из родных, ребенка. Если пожелаете, можете вспомнить любимого котика или собаку. Представьте, что вы преисполнены добротой и нежностью в адрес любимого. Возможно, вам хочется обнять, погладить, прижать к себе, поцеловать того, кого вы представили. Обратите внимание на то чувство светлой теплоты в вашем теле. Переведите все свое внимание на это чувство, на ощущения в теле, которые сопровождают воображаемую картинку. Заметьте свое выражение лица. Может быть, вы улыбаетесь или щуритесь от удовольствия. Теперь попробуйте, представляя образ предмета обожания, сказать ему что-нибудь ласковое и приятное вслух. Это могут быть фразы «мой хороший», «моя любимая» или любые другие, которые вам хочется сказать в адрес дорогого сердца человека или домашнего любимца. Скажите ему или ей «Я здесь, с тобой». Обратите внимание на интонацию и громкость голоса, с которой вы говорите теплые добрые слова. Теперь попробуйте обратить это тепло в свой адрес. Скажите себе с той же интонацией в голосе, с тем же выражением лица и ощущением тепла «Я здесь» с тобой. Здесь вас могут ожидать разные чувства, далеко не всегда приятные. И эти чувства тоже можно заметить, назвать и окружить теплом. Пусть даже это упражнение ошеломило и возмутило вашего внутреннего критика. В конце концов, это же ваш внутренний критик, это ваши чувства, чувства самого важного в вашей жизни человека. Да? Именно вы самый важный человек в вашей жизни. Потому что именно вы живете свою жизнь и несете ответственность за себя. И не понаслышке знаете, как это порой бывает чертовски трудно. И кто, как не вы, лучше всех людей на свете, знаете, как себе помочь, как себя лучше поддержать, что вам больше всего нравится и чего вы хотите здесь, сейчас и всегда. И кто, как не вы, всегда рядом. Если вы произнесли фразу «я здесь с тобой», обратившись к себе с иронической или отстраненной интонацией, то практика не удалась. Для развития навыков самосострадания нам понадобится открытость и готовность принимать доброту. Ирония не даст почувствовать эффект от упражнений. Да, вначале бывает трудно. Путешествие в детство. Это упражнение потребует от вас игры воображения. Если для вас воспоминания из детства крайне болезненны, то вы можете прибегнуть к этому упражнению с помощью вашего психотерапевта. Для самостоятельной практики выберите другие упражнения, представленные далее. Если же вы готовы совершить путешествие в детство прямо сейчас, то давайте начнем. Представьте, что изобрели машину времени, и у вас появилась возможность слетать в прошлое. В детстве или юности у каждого из нас случались ситуации, когда мы сталкивались с трудностями нам требовались помощи и утешения, но взрослых, которые могли бы нам помочь и утешить, не оказывалось рядом. может быть это была ссора с друзьями или несправедливость учителя а может вы разбили любимую бабушкину вазу и теперь горюете в ожидании ее обиды попробуйте вспомнить подобный эпизод из детства или юности теперь Давайте подготовимся к воображаемому перелету в прошлое. Сядьте удобнее на стул или кресло. Устойчиво поставьте ноги на пол, чтобы стопы ваших ног чувствовали уверенную опору. Сделайте глубокий вдох и выдох. Поехали. Вы рядом с собой тогда, в тот самый момент, когда вам нужна поддержка и сочувствие. Попробуйте представить детали сюжета. Представьте юного себя. Во что одет этот ребенок? Что вокруг него? Что он делает? Он напуган или чувствует себя виноватым? Он плачет? В чем нуждается ребенок сейчас? Возможно, ему нужны поддержка, сочувствие, понимание, утешение. Обратитесь к ребенку спокойным и ласковым голосом. Скажите, что вам известно, через что ему пришлось пройти. Скажите, что вы знаете о его чувствах сейчас и хотите ему помочь. Спросите, чем вы можете ему сейчас помочь, что он хочет. Постарайтесь окружить ребенка теплотой и заботой. Обнимите, утешьте, и дайте все, что он попросит. Даже если ему захочется чего-то несуществующего. Это ваше воображение, где вы абсолютно всесильны. Если же ребенок не знает, как ему помочь, скажите ему, что это нормально, что вы знаете, что он в итоге пережил это испытание, выстоял, и теперь оно осталось только воспоминанием. Скажите слова поддержки, сочувствия и заботы. Если вам удалось успокоить ребенка, подбодрите его и заверьте, что вы всегда рядом. Подарите ему что-нибудь на память, что он сам попросит. Сохраните это ощущение доброй теплоты, связывающей вас и ребенка. Теперь садитесь в машину времени и возвращайтесь в свое настоящее. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Вернитесь в текущий момент. Запишите свои ощущения и выводы после выполнения упражнения. Что-то важное, что вам хотелось бы не забыть. После того, как вы выполнили упражнение, постарайтесь записать те слова, которые вы говорили ребенку, когда поддерживали его. Возможно, у вас появились идеи, какими словами поддержать себя в трудных ситуациях со схожими эмоциями. Как бы вы могли себя поддержать? Какими словами и действиями? Если вы нашли это упражнение полезным для себя, Вы можете его периодически повторять. Это упражнение может помочь натренировать навык сострадания к самому себе и обогатит вас поддерживающими словами и действиями. Письмо другу. Вспомните последнюю ситуацию из вашей жизни, когда вам было тяжело. Представьте вашего близкого друга, который вам дорог. Если у вас сейчас нет такого друга или подруги, вообразите, что он у вас есть. Придумайте его в своем воображении. Представьте, что ему сейчас очень трудно. С вашим другом случилась ровно такая же ситуация, как и с вами. Да, та ситуация, о которой вы вспомнили в начале этого упражнения. Вы не понаслышке знаете, каково это, как непросто ему сейчас приходится, как он нуждается в поддержке близкого человека. У вашего друга нет мобильного телефона, вы не можете ему позвонить но можете отправить ему письмо. Возьмите чистый лист бумаги и напишите ему слова искренней поддержки. Обратитесь к нему по имени. Напишите о ваших чувствах, которые вы испытали, когда узнали, что ему сейчас тяжело. Расскажите, что хотели бы быть сейчас рядом с ним. Опишите, что бы вы предприняли, если бы были рядом. Возможно, вам захотелось бы его обнять, Или дружески похлопать по плечу, приободрить веселой шуткой. Напишите слова поддержки, не ограничиваясь словом держись. Напишите подробнее. Минимум 3-4 предложения из слов поддержки можно больше. Получилось? Теперь вспомните, как вы поддерживали себя в тот момент, когда оказались в такой же ситуации. Вы относились к себе также поддерживающие тепло как к лучшему другу, прочтите текст, который вы написали ему. Найдите отличие с теми словами и эмоциями, которые вы адресовали себе. Если вас удивил результат упражнения, не подстегнуло ли это желание стать более дружественным и сострадательным к себе? Для тех, кто считает, что у него не получится с той же добротой относиться к себе, Данное упражнение призвано показать, что способности к состраданию явно в вас присутствуют, раз получилось проявить доброту к другу. Дело остается за малым — направить способности к состраданию в свою сторону. Этот навык можно натренировать. Знакомство с самосострадательной частью себя. Вам понадобится еще один чистый лист бумаги и немного свободного времени. На этот раз мы будем писать письмо себе от лица своего самосострадания. Самоподдерживающее и самосострадательное «я» есть в каждом из нас. Это самая мудрая и добрая часть нас. Обычно мы хорошо знакомы со своими другими «я», тревожным и унылым. Но вместе с ними внутри нас существует самосострадательное «я». Возможно, до сегодняшнего дня вы никогда не обращались к этой части себя за помощью, советом и поддержкой. Тревога приходила вам на помощь первой, привычно заявляя о себе без вашего приглашения. Обратиться к самосостраданию — новый и интересный опыт. Вспомните недавнюю личную ситуацию, когда вам было тревожно или страшно, обидно или больно. Вы были расстроены или плакали. Вам было трудно. Теперь. Почувствуйте внутри себя то доброе и светлое тепло, которое возникало во время написания письма другу или во время путешествия в детство. Дайте слово своему самосострадательному «я», своей мудрой и сострадательной части себя. Скорее всего, самосострадательное «я» расскажет о том, что знает, как трудно вам пришлось, поделится своим сочувствием, Оно будет благодарно за то, что вы решились обратиться к нему за помощью и советом. Возможно, оно этого давно ждало. Оно напишет добрые и поддерживающие слова. Оно может напомнить о том, что ваша боль — это то, что дает вам право считаться человеком. Что боль — это то, через что проходят все люди, и вы не одиноки в этом чувстве. Оно даст советы подскажет конструктивные идеи для решения проблемы. Мудрое и сострадательное я скажет о том, что оно всегда рядом и готово поддержать вас всегда и в любой ситуации. Вы можете обратиться к нему за поддержкой и советом тогда, когда захотите. Самосострадательное я это ваша зрелая, мудрая, сильная и сострадательная часть. Когда письмо будет закончено, Прочитайте его вслух добрым голосом. Вы можете обращаться за советом и поддержкой к самосостраданию каждый день, используя это упражнение, излагая письменно то, что думает ваше мудрое и самосострадательное «Я». Письмо Анны себе от ее самосострадательного «Я». «Здравствуй, моя дорогая. Я знаю, как тебе сейчас тяжело. Ты меня не замечала?» но все годы мы были вместе. Я знаю тебя лучше других и знаю, какая ты трудолюбивая и сильная. Когда тебе трудно, вспомни о том, что через такие же трудности проходят очень и очень многие. От этого тебе будет не так обидно и одиноко. Хочу, чтобы ты больше заботилась о себе, почаще вспоминала о себе. Я знаю, что ты справишься с этими трудностями потому что ты многое преодолела и осилила в своей жизни. Если тебе понадобится совет или моя поддержка, я всегда с тобой. Мои любовь и тепло принадлежат тебе. С добротой и бесконечной нежностью — твое самосострадание. В процессе написания писем от лица самосострадательного «я» первое время могут возникать трудности с подбором добрых слов в адрес себя и добрых пожеланий себе вы можете позаимствовать слова поддержки из письма, которые вы писали другу. Слова самосострадания. Мудрое самосострадание разговаривает с нами на языке нежности и уважения, Использует добрые и ласковые слова. Попробуйте произнести вслух слова из списка, чтобы почувствовать внутреннее тепло. «Мой дорогой», «Моя дорогая», «Мой хороший», Моя хорошая, мой любимый, моя любимая, мой золотой, моя золотая, мой милый, моя милая, мой друг, моя подруга, любовь, ласка, тепло, уют, доброта, нежность, безопасность, сочувствие верный друг, поддержка, забота, спокойствие. Если какие-то слова из списка заставили ваше внутреннее сострадательное тепло откликнуться, запомните их, чтобы использовать в самосострадательных практиках. Самосострадательные послания. В процессе выполнения практик самосострадания у вас будут накапливаться мудрые поддерживающие советы, которые я рекомендую выписывать отдельно. Их можно занести в таблицу, а таблицу хранить в заметках на смартфоне, чтобы они всегда были под рукой и могли помочь в трудную минуту. В качестве примера приведу таблицу, которую заполнила одна моя пациентка для себя. Мои самосострадательные послания. Ситуация мне тревожна. Мудрые слова моего самосострадания. «Милая, я здесь, с тобой. Тебе сейчас трудно из-за тревоги, но ты знаешь, что делать. Ты очень умный и знающий человек. Ты знаешь, что так разум пытается спасти тебя. Тревогу время от времени испытывают все люди. Мы примем тревогу, разрешим ей побыть. Все тревожные мысли приходят и уходят. Моя хорошая, чтобы поддержать себя в этот трудный момент, Подумай, как ты можешь позаботиться о себе прямо сейчас. Ситуация ⁇ Я злюсь ⁇ Мудрые слова моего самосострадания. ⁇ Моя дорогая, злиться это нормально. Давай заметим мысли, которые вызвали злость. Проследим, как они постепенно растворяются. Ты знаешь, что не нужно сливаться с этими мыслями и действовать по их указке. ⁇ Осознанность, разделение. Принятие — доброта к себе. Ситуация «мне обидна», «я плачу» — мудрые слова моего самосострадания. Моя самая любимая, я вижу, что тебе больно. Я забочусь о тебе, я здесь. Мой самый главный человек в жизни. Боль — часть общечеловеческого опыта. Такая же часть, как и радость и счастье мы сможем пережить этот трудный момент жизни. Прямо сейчас нужны добрые объятия и большая чуткость к себе. Сострадательные прикосновения Оказать себе поддержку в трудные минуты жизни можно не только с помощью разговора с самосостраданием. Попробуйте успокоить себя и пробудить свою самосострадательную часть с помощью добрых прикосновений. Существуют разные варианты связаться с самосостраданием через тактильный контакт. Вы можете выбрать тот, который понравится больше других, или практиковать все из предложенных. Сострадательные объятия. Почувствовав тревогу или другие трудные эмоции, сложите руки на груди и обнимите себя за плечи. Наполните объятие заботой и нежностью. Посидите так какое-то время успокаивая и поддерживая себя. Держите себя в объятиях и тихонько покачивайтесь, будто убаюкиваете себя. Скажите себе с добротой слова сочувствия. Поддерживающая рука. Положите руку на грудь, чтобы ладонь легла на область сердца. Закройте глаза. Почувствуйте ладонью доброе сердечное тепло. Обратитесь к самосостраданию словами. Попросите поддержать вас сейчас. Прикосновение нежности. Потрите ладони рук между собой, чтобы согреть их. Представьте, что внутренняя нежность наполняет кисти ваших рук, и теплом выходит из кончиков пальцев. Прикасайтесь нежно кончиками пальцев к разным частям тела, наполняя себя теплом самосострадания. Снимаем напряжение. Если вы заметили, что дискомфорт отражается в определенном участке тела, с сочувствием и добротой помассируйте этот участок. Мягко, не прилагая особых усилий, а только направив в это место тепло самосострадания. Сострадательность к себе каждый день. Помимо специальных упражнений по развитию навыков самосострадания, которые требуют небольшого, но отдельно выделенного времени на ежедневную практику, Тренировать сострадательность к себе можно дополнительно, органично вписывая ее в свой привычный распорядок дня. С каждым днем будет все проще обращаться к мудрой сострадательности и обволакивать себя и свои переживания добрым теплом, идущим изнутри. Включайте в распорядок дня активность, направленную на заботу о себе. Спрашивайте себя, как именно сейчас я могу о себе позаботиться отнестись к себе по-доброму. Если вы много работаете, внедрите в рабочий день перерывы на отдых в качестве заботы о себе. Занимайтесь спортом, творчеством или иными восстанавливающими видами деятельности. Находите время на приятное общение. Любая активность, полезная для вашего здоровья и благополучия, является актом заботы о себе. Самосострадание — это ответственность, Поэтому сиюминутно приятная активность, но разрушающая вас в долгосрочной перспективе, не может быть проявлением самосострадательной доброты. Если мы пытаемся заглушить страдания алкоголем или расслабиться с помощью сигареты, мы таким образом используем избегание трудного опыта, разрушая себя. Самосострадание помогает прожить трудные моменты, не избегая страданий, открываясь и принимая их, с пониманием того, что страдания — часть общечеловеческого опыта. Даже крошечные самосострадательные поступки наполняют нас жизнестойкостью. Это могут быть полезные продукты, которые мы сегодня включили в рацион, чтобы позаботиться о себе. Это может быть самомассаж или ванна с пеной, в которой мы отдохнули и понежились, чтобы расслабиться. Побыть несколько минут наедине с собой, ласково укрыв себя пледом. Это уже самосострадательный поступок. Самосострадание против самокритики. Буддийские монахи рассказывают притчу о двух стрелах. Первая стрела — это первичная боль, физическая или эмоциональная. Она возникает часто помимо нашей воли, когда мы попадаем в трудную ситуацию, сталкиваемся с проблемой, тревожимся или горюем. Эта стрела — та боль, которую причиняет нам наша трудная жизнь. Второй стрелой мы пронзаем себя сами в ответ на первичную боль. Вместо того, чтобы осознать сам факт того, что нам больно, и окружить себя заботливым вниманием, мы теряем разум от боли, автоматически хватаемся за вторую стрелу и начинаем себе причинять дополнительную боль, пытаясь заглушить боль первичную, тем самым усиливая свои страдания. И если первичная боль неизбежна, мы все регулярно сталкиваемся с физической и эмоциональной болью, то вторая стрела — это неданность. Как говорил Будда, боль неизбежна, страдания не обязательны. В ответ на неудачи и жизненные ограничения мы часто автоматически запускаем самокритику или стыд, начинаем пилить себя и оскорблять, поносить разными гадкими словами. Мы даже не всегда осознаем то, как сами с собой разговариваем. Дура, ничтожество. Вот всегда у тебя все не как у людей. Так тебе и надо. Это еще смягченный список вторых стрел, которые мы начинаем вонзать в себя, если сталкиваемся с проблемами. Мы действуем как дети, которые расчесывают зудящий укус до крови, до нагноения и воспаления, что в итоге ухудшает ситуацию. Современные научно обоснованные психотерапевтические подходы подтверждают эффективность метода исцеления боли, предложенной Буддой. Через отказ от второй стрелы. Через осознание, доброе к себе отношение, заботу и утешение. Используя буддийскую притчу о двух стрелах, ответьте на вопросы. Первый. Что я могу назвать первой стрелой, которая ранит меня? Второй. Что я делаю, когда вонзаю в себя вторую стрелу? Третий. Каковы последствия тех действий, мыслей и поступков, которые мы можем назвать второй стрелой? Попробуйте осознать, как вы раните себя самокритикой, злой интонацией и обидными словами в трудные моменты жизни. Если у вас иссякают силы, но вам необходимо продолжить действовать, как вы мотивируете себя? «Нет, давай, продолжай, слабак, слабачка! Хватит жрать, пошла, пошел работать дальше!» Знакомые фразы? Или, может быть, что-то близкое по смыслу? Иногда наш внутренний критик перенимает фразы, интонации и речевые обороты от значимых взрослых из детства и юности. Родителей, других старших родственников, учителей, тренеров, армейских командиров — Вам никого не напоминает повадками ваш внутренний критик? Только прошу вас не критиковать себя за самокритику. Самокритика и самобичевание — характерная черта всех людей. Так сложилось эволюционно. Для человека важным фактором выживания всегда была принадлежность к группе себе подобных. В саванне в одиночку особо не поохотишься и против племени людоедов не устоишь. Принятие другими членами группы, одобрение со стороны других людей были связаны с нашей безопасностью. Страх одиночества веками помогал человеку выжить, поэтому сохранился в людях по сей день. Вспомните, как болезненно вы реагируете на неодобрение, осуждение и критику со стороны других. Душевная боль, негодование и обида — Результат — автоматически срабатывающих механизмов защиты от отчуждения и изоляции. За тысячелетие также выработался и автоматический механизм самокритики, когда мы сами реагируем критикой в свой адрес, пытаясь предвосхитить угрозу отторжения обществом. Как только внутренний критик почувствует возможное несоответствие социально одобряемым стандартам, он сразу бросается нас спасать, но делает он это так, как умеет. Эволюция, к сожалению, не обучила нашего внутреннего критика более гуманным способом спасения. Будем надеяться, что через пару сотен тысячелетий эволюция одумается, и внутренний критик отвалится от человека, как отвалился в свое время хвост. Пока же внутренний критик продолжает лютовать и вселять в человека стыд и вину, доводя порой до депрессии и тревожных расстройств. Самосострадание — это тот самый инструмент, который помогает человеку наладить отношения с самим собой. Если острие стрелы обернуть чем-то мягким и пушистым, то ее поражающий эффект резко снизится. Почему бы нам не использовать мягкость доброты к себе, чтобы обезвредить вторую стрелу в виде автоматически запускающегося механизма самокритики? Как бы вы чувствовали себя, Если в моменты страданий не испытывали бы вины и не критиковали себя, почему бы нам не взять нашу самосострадательную часть в друзья? Когда мы используем образ самосострадания нашего внутреннего друга, в его присутствии мы становимся самими собой. Нам не нужно притворяться и казаться кем-то, кем мы не являемся. Наша самосострадательная часть понимает нас, принимает и любит целиком. Другого такого друга надо еще поискать. Попробуйте представить образ внутреннего друга. На кого он похож? Может быть, он похож на вашу бабушку или на вас? Каким голосом он говорит с вами? Какими интонациями? Он улыбается? Или у него спокойное лицо и глаза излучают свет мудрости? Если вам трудно представить внутреннего друга, Просто опишите его таким, каким бы вам хотелось его видеть. Вспомните недавнюю историю, когда ваш внутренний критик больно ранил вас и изводил оскорблениями. Обратитесь к внутреннему другу, к своей самосострадательной части с просьбой написать письмо внутреннему критику. Найдите несколько минут свободного времени. Соединитесь известными вам способами с внутренним другом. Возьмите бумагу и ручку и выполните это упражнение. Напомню, что ваш внутренний друг не будет в ответ оскорблять или унижать внутреннего критика. Внутренний критик — это часть вас, а внутренний друг любит и уважает все ваши части. Внутренний друг обратится к критику с добром, с пониманием, что он хочет вам помочь но, возможно, попросит изменить репертуар или возразит его колким замечанием в ваш адрес. Напишите это письмо. В дальнейшем, заметив новые проделки внутреннего критика, вы можете вновь обращаться за помощью к самосостраданию, чтобы смягчить поражающий эффект самокритики. В конце каждой главы я по традиции прошу вас потратить немного времени на осмысление услышанного и ответить на вопросы.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 «Бывают ли у вас беспокойные ночи?» «Позвольте угадаю». Вы ответили «да». Угадать было нетрудно, потому что беспокойные ночи периодически случаются у всех людей. Под беспокойным сном я понимаю те ночи, когда мы пытаемся крепко уснуть, но ворочаемся в постели без сна, пытаясь принять более удобное положение. Когда мы с разочарованием замечаем, что не можем угомонить наш разгулявшийся разум. А погрузившись в сон — Чувствуем его поверхностность и недостаточную глубину, периодически, неожиданно просыпаясь среди ночи и вновь пытаясь уснуть. Следующий за ночью беспокойного сна день омрачается сонливостью, разбитостью, снижением работоспособности и раздражительностью. Почему при тревоге мы беспокойно спим или не можем заснуть вовсе? Как нам уже известно, тревога — это древний механизм, ответственный за наше выживание. Тревога запускается тогда, когда мы интерпретируем что-либо как опасность. И нашей миндалине, участку мозга, ответственному за запуск реакции спасения «бей» или «беги», все равно, что мы оценим как опасность. Реально существующего саблезубого тигра, который приближается к нам, издавая зычный рык, или гипотетический выговор от начальника завтра. Миндалина запустит тревогу. Она примется нас спасать. Сердце застучит быстрее, тело напряжется, а мозг усилит бдительность в ожидании нападения саблезубого начальника. Ой, простите, тигра. И ночь беспокойного сна нам обеспечена. Парадокс заключается в том, что такая реакция свидетельствует о нормальной и даже прекрасной работе нервной системы. Да, нам может не нравиться, мы можем не хотеть такой избыточной заботы со стороны сверхбдительной миндалины. Но, как известно, борьба с внутренним опытом — путь к приумножению наших страданий. Беспокойный сон мы обычно называем бессонницей. Но это не совсем верно, потому что одна ночь беспокойного сна — это еще не бессонница. Бессонница или инсомния, как ее называют врачи, — это расстройство сна, диагностируемое по определенным критериям. Общепризнанными на момент написания книги критериями инсомнии являются следующие. Первое. Трудности с засыпанием. Невозможность уснуть более 30 минут. Или трудности с поддержанием сна. Общее время бодрствования ночью по причине ночных пробуждений более 30 минут. Или слишком ранние пробуждения на 30 и более минут раньше предполагаемого времени пробуждения. 2. Проблемы со сном возникают, несмотря на адекватные возможности и обстоятельства для сна. Третье. Присутствуют дневные симптомы, связанные с трудностями сна. Усталость или недомогание, снижение концентрации внимания или ухудшение памяти. Социальная дисфункция, профессиональная дисфункция или плохая успеваемость. Снижение настроения или раздражительность. Дневная сонливость. Снижение мотивации, энергии или инициативы. Ошибки или несчастные случаи на работе или во время вождения. Опасения или беспокойство по поводу сна. Четвертый. Проблемы со сном и бодрствованием не объясняются другим расстройством сна. Диагноз инсомнии подтверждается при соблюдении всех четырех перечисленных критериев. Выделяют два варианта бессонницы кратковременную и хроническую. Кратковременная острая инсомния длится несколько дней или недель и возникает в ответ на идентифицируемый стрессор. Как правило, человек, столкнувшийся с острой инсомнией, может четко обозначить ее причину. По определению, если мы говорим об острой инсомнии, симптомы присутствуют менее трех месяцев. При хронической инсомнии Симптомы бессонницы возникают не реже трех раз в неделю и сохраняются не менее трех месяцев. Как возникает бессонница? Для начала представим девятилетнего мальчика, который не спит в ожидании грандиозного празднования дня его рождения, подготовленного родителями. Он взволнован предвкушением классных подарков, встречи с друзьями, игр, конкурсов и фейерверков. Ночь мальчика проходит без сна в попытках угадать, что ему подарят и каким будет торт. На следующий день он встал с постели ни свет, ни заря» и с радостью включился в праздничную суматоху, царящую в доме. Была ли у него сонливость? Да, была временами. Чувствовал ли он заторможенность? Немного, но он не знал, как это называется. На празднике он ошибался в именах многочисленных родственников, но был настолько поглощен праздничным настроением, что так и не узнал бы об этом, если бы не замечание мамы. Малыш заснул на куче коробок с подарками, с улыбкой на лице, не дождавшись окончания праздника. Папа заботливо отнес мальчика в его постель. «Теперь предлагаю представить, что наш мальчик вырос. Он уже в курсе, что такое заторможенность. Он научился пользоваться интернетом. Завтра у него юбилей, пятидесятилетие. Вечером ему позвонила мама — и посоветовала лечь пораньше, чтобы хорошенько выспаться и чувствовать себя хорошо на празднике. Мама сама страдала от проблем со сном и заботливо тревожилась о том, чтобы у сына таких проблем не возникало. Мужчина последовал совету, лег раньше, но заснуть не смог. В уме крутились мысли об организации праздника. «Я ничего не забыл, а вдруг гостям не понравится? А что, если забудут свечи на торте зажечь?» Нет, надо, наверное, брата посадить подальше от дяди, чтобы они опять не повздорили. Так, сколько уже времени прошло? Посмотрев на часы, он узнал, что больше часа лежит в постели без сна. Надо заснуть. Надо заснуть. Давай засыпай. Завтра трудный день, надо обязательно заснуть и выспаться. Да что ж это такое? Говорил он себе с силой, закрывая веки и закатывая глазные яблоки вверх, чтобы быстрее заснуть вычитал этот способ на каком то сайте целителя не спалось ему удалось заснуть всего на пару часов под утро день не задался с самого начала все из за того что я не выспался ворчал он уронив вилку за завтраком надо было сразу выпить снотворное теперь весь праздник на смарку в прошлые разы когда ему пришлось столкнуться с бессонной ночью он прошевстил интернет в поисках возможных последствий бессонницы и осознал, насколько бессонница — опасная штука. На празднике наш герой присутствовал чисто внешне, с усилием натягивая улыбку. Его разум был поглощен другим — отлавливанием признаков плохого самочувствия и размышлениями о том, как предотвратить возможные последствия бессонницы. Надо меньше радоваться, чтобы не перевозбудить нервную систему, и пораньше лечь спать сегодня, чтобы отоспаться за прошлую ночь придумал он. Попросив брата проследить за организацией банкета, он покинул празднование раньше, чем остальные гости, чтобы лечь в постель. Лежа в постели, он с отчаянием замечал, что опять не может заснуть. Прислушиваясь к сердцебиению, он сожалел, что праздник, который так тщательно готовил, чтобы порадовать себя и близких, был испорчен его плохим самочувствием из-за бессонницы. Какой к черту праздник! «Похоже, надо готовиться к похоронам, я так долго не выдержу», заключил мужчина и заплакал в подушку от безысходности. Он был уверен, что счет шел на дни. Он читал страшные истории об этом на форуме о бессоннице. «В детстве мы еще не знаем, что бессонница несет какие-то опасности и часто игнорируем сигналы организма, не считая их признаками неблагополучия». Разбитая коленка беспокоит до тех пор, пока не пройдет острая боль. Дальше мы вновь сбираемся на велосипед с лопаткой наперевес и увлеченным чем искать клад в соседних полясадниках, забывая о боли и дискомфорте. Мы живем, руководствуясь мечтами и целями. На нас еще не давит гнет жизненного опыта и знания об опасностях бытия. Для того, чтобы начать бояться бессонницы, нужно знать, что бессонница опасна. И здесь на помощь приходят многочисленные интернет-сайты, которые подсовывают внешне убедительную информацию о катастрофических последствиях бессонницы. Я только что провела эксперимент и ввела в поисковую строку слово «последствия». Поисковая система предложила наиболее частый вариант продолжения — «бессонницы». А дальше, в списке ресурсов, релевантных запросу, я увидела один из первых громких заголовков. Опасно ли для жизни бессонница, сколько может не спать человек. Предполагается, судя по заголовку, что человек должен всенепременно погибнуть от какого-то числа дней без сна. Не стала открывать ссылку для уточнения, потому что знаю научно обоснованный ответ. Сейчас, возможно, эта информация кого-то шокирует. Готовы? Через несколько дней без сна человек не погибнет. Через несколько дней без сна. Человек заснет. Бессонница не является смертельно опасным расстройством. У страдающих бессонницей шансы умереть от любых причин не выше, чем у людей, не страдающих бессонницей. Единственная опасность, на которую стоит обратить внимание — передозировка снотворных. При бессоннице, к сожалению, от отчаяния человек способен в попытках уснуть прибегнуть к слишком большой дозе снотворных. Пожалуйста. Будьте внимательны и осторожны. Что касается всех остальных рисков, то бессонница не оказывает негативного эффекта на продолжительность жизни. Да, это не делает бессонницу приятной, но излишняя катастрофизация нам ни к чему. Так как же возникает бессонница? Для развития бессонницы нам понадобятся следующие составляющие. Предрасполагающие факторы и триггеры, которые запускают бессонницу. О предрасположенности к бессоннице может говорить семейный анамнез бессонницы, когда кто-то из ближайших родственников жаловался на плохой сон, страдал бессонницей. Женщины более предрасположены к бессоннице. Сон чрезмерно тревожных людей также уязвим, делая владельцев активных тревожных монстров предрасположенными к бессоннице. Личная тревожность — Весь спектр тревожных расстройств, ипохондрия, мнительность, склонность к навязчивым мыслям, низкая стрессоустойчивость — те признаки, которые указывают на предрасположенность к инсомнии. Тревога приводит к гиперактивности стрессовых систем организма, к гипервозбуждению нервной системы, что мешает человеку заснуть или поддерживать свой спокойный сон. Предрасположенность можно заполучить и в течение жизни например, работая посменно годами или имея пагубное пристрастие к алкоголю. Социальная бедность – еще один фактор, предрасполагающий к развитию бессонницы. Можно прожить в достатке, вести здоровый образ жизни и дожить до пожилого возраста. Пожилой возраст тоже является фактором, предрасполагающим к бессоннице. По разным причинам. Это накопившиеся за жизнь болезни, сопровождающиеся болью или другим дискомфортом. Сон более чувствительный к внешним раздражительным, таким как шум. Более частые ночные спускания из-за чего приходится неоднократно вставать с постели среди ночи и идти в туалет. Чтобы запустить бессонницу, одной предрасположенности бывает недостаточно. Нужен триггер, провокатор, запускающий бессонницу. Таким провокатором может стать либо какое-нибудь острое заболевание, например, ОРВИ либо обострение любого хронического расстройства, включая расстройство тревожного спектра. Психологический стресс — очень частый фактор, запускающий инсомнию. В качестве стрессоров могут выступать конфликты, разлука, утрата, чрезмерная усталость из-за нагрузок на работе, экзамены или любые другие события, которые противоречат нашему повседневному опыту. При этом данные события не обязательно негативно эмоционально окрашены. Свадьбы, юбилеи, путешествия, включая подготовку к ним, долгожданный переезд, карьерное повышение и прочие яркие и приятные события, заставляющие нас волноваться, также способны запустить вереницу бессонных ночей. В период беременности или менопаузы многие женщины впервые знакомятся со своей бессонницей. Либо после рождения ребенка, когда подвергаются чрезмерным нагрузкам по уходу за малышом и лишаются возможности полноценно спать по ночам. Через несколько месяцев малыш начинает спать самостоятельно всю ночь, его сон налаживается, а вот мамин сон так и не становится прежним. Симптомы бессонницы встречаются у большого процента взрослого населения. По некоторым оценкам, от 35 до 50. Хроническая бессонница имеет предполагаемую распространенность в 5-15%. Не каждая острая инсомния перерастает в хроническую. Острая бессонница обычно разрешается вслед за тем, как фактор, запустивший ее, исчезает. Хронической бессонница становится при помощи поддерживающих ее факторов. Подслушаем один случайный разговор, прежде чем продолжить. Мария пришла в парикмахерский салон и разговорилась с мастером о том, что плохо спит. «Я ужасно себя чувствую. Это невыносимо. Я разбита и отвратительно выгляжу. Бессонница ужасно, пожаловалась Мария. «Мне так тебя жаль», — посочувствовал мастер. Везет тебе, у тебя не бывает бессонницы». «Ну, у меня бывают бессонные ночи, когда я не могу заснуть вечером часами» или неожиданно просыпаюсь среди ночи и опять не могу заснуть. Такое бывает из-за стрессов, — возразил парикмахер. «И как ты себя после таких ночей чувствуешь?» — спросила Мария. «Похуже, чем обычно, но вполне приемлемо. Я бы не назвал это ужасным состоянием. Так, сонливость наваливается периодами, трудно бывает сосредоточиться. Но я как-то особенно на этом не заостряю внимания. Ты разве не знаешь, что это... Очень опасно для здоровья плохо спать. Тебя разве не пугает, что твой организм может в один прекрасный момент разучиться спать, и ты умрешь? Такое возможно? Ммм, не знал. Да, я об этом читала у многих блогеров. Поэтому, когда ложусь и не могу заснуть, меня бросает в холодный пот от отчаяния. Я думаю, что все, Я не могу больше контролировать свой сон как подумаю, что завтра из-за бессонницы у меня все лицо будет в морщинах, голова не будет соображать, меня трясти начинает от безнадежности. Следующий отвратительный день я провожу в страхе, что мои опасения подтвердятся, и я снова не усну. И я снова не засыпаю. Представь, каково мне. Или у тебя тоже такое бывает? Признаюсь, честно, нет. Если я не выспался ночью, я думаю, что высплюсь следующей ночью. И, как правило, так и случается. Ну, может, пару-тройку раз у меня было несколько плохих ночей подряд. Я уже полгода нормально не сплю. Знаешь, я сейчас задумался над твоими словами по поводу контроля сна. Я никогда об этом не думал, что я должен контролировать свой сон. Он разве не сам по себе приходит? Нет, конечно. За сном надо следить усиленно, иначе он не придет, возмутилась Мария. Я тебе рекомендую стараться спать побольше, не меньше 8 часов, а лучше еще больше. Иначе куча болезней прицепится. Постареешь быстро, инсульт, инфаркт и финал. Старайся спать во что бы ты ни стало. А после бессонной ночи надо себя обязательно беречь. Ложиться пораньше, чтобы выспаться. Меньше стресса, меньше будоражущей активности. Только покой, тишина и сон маш а жить то когда я пожить еще хочу я не хочу ну покой у меня много планов на ближайшие годы я сплю для того чтобы жить а не наоборот если постоянно думать о сне то жить будет некогда челку стричь будем нет насупилась мария решив что надо подыскивать нового парикмахера потому что этот с таким несерьезным отношением к своему сну долго не протянет а потом задумалась как это у него получается так спокойно реагировать на свой неидеальный сон. Чтобы бессонница стала хронической, нужно начать думать и действовать так, как думает и действует человек с хронической бессонницей. Вы, вероятно, подметили разницу в отношении ко сну между Марией и мастером-парикмахером. Аналогичная разница в отношении ко сну прослеживается и у героя первой истории между ним в детстве и им же в 50-летнем возрасте. Обычно после завершения влияния триггера, запускающего бессонницу, сон постепенно налаживается. Но когда мы занимаем позицию катастрофизирующего контролера своего сна, бессонница может продолжаться годами уже вне какой-либо связи с триггером. Для человека, страдающего бессонницей, бывают характерны следующие мысли. Бессонница — это ужасно. Я этого не переживу. А вдруг мой организм навсегда утратил способность спать? Мне нужно контролировать свой сон. Я не могу заснуть, поэтому завтрашний день будет отвратительным. Если бы я точно знал, что завтра получится нормально поспать, я бы так не беспокоился. Мне необходимо каждую ночь спать не менее 8 часов, для того, чтобы днем нормально себя чувствовать. Ненавижу сонливость, она приводит меня в отчаяние. Я замечаю в зеркале, что старею из-за бессонницы. Если бы у меня не было бессонницы, моя жизнь была бы более счастливой и радостной. Из-за бессонницы мне нужно больше себя беречь, отказываться от встреч, важных дел, больше отдыхать и лежать в постели. «Если я плохо спал прошлой ночью, мне необходимо выспаться днем или пораньше лечь спать следующей ночью». На первый взгляд, в этих мыслях нет ничего парадоксального и вредного. Да, сопротивление дискомфорту — естественная автоматическая реакция нашего разума. К сожалению, в случае с бессонницей, тревога по поводу сна сама по себе становится поддерживающим бессонницу механизмом. Именно поддерживающие факторы превращают острую бессонницу в хроническую. Закрепляются такие страхи, как страх не уснуть, страх ночи, страх спальни, страх не уснуть без таблеток. Мы начинаем ограничивать себя в нагрузках, общении, стараемся больше времени проводить в постели. Жизнь начинает вращаться вокруг сна. Мы отдаляемся от всего того, что нам ценно и важно, — в попытках контролировать свой сон и избегать дискомфорта, связанного с бессонными ночами. Сон можно сравнить с птицей, которая прилетает к нам и садится на подушку, стоит лишь замереть и закрыть глаза. Но если мы начнем активно размахивать руками, пытаясь призвать к себе птицу сна, то наоборот спугнем ее, она не прилетит и не сядет на подушку. Сон не нуждается в нашем осознанном мыслительном контроле и активных действиях по его призыву. Максимум, который требуется от нас, — создать условия для сна, которые перечислены в правилах гигиены сна. Правила гигиены сна. Правила гигиены сна включают в себя требования к обстановке в спальне, распорядку дня и ночи, выработке здоровых привычек, которые способствуют здоровому сну. Каждый может адаптировать под себя правила гигиены сна в соответствии со своими потребностями. Соблюдение правил гигиены сна не является жестким требованием, но эти рекомендации помогут вам крепко спать всю ночь и просыпаться хорошо отдохнувшими. Первое. Соблюдайте режим сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, независимо от того, будни это день или выходной. Не переусердствуйте с дневным сном. Дневной сон может помочь восполнить силы, но способен нарушить ночной сон. Чтобы избежать этого, старайтесь, чтобы дневной сон был относительно коротким, 15-20 минут, и приходился на время до 15.00. Второе. Соблюдайте буферную зону перед сном. Это правило поможет вам расслабиться и облегчит процесс засыпания. Выполнение одних и тех же шагов каждый вечер включая принятие теплой ванны, чистку зубов и надевание пижамы, подскажет организму, что пора спать. Выделите 30 минут на расслабление. Используйте все, что приводит вас в состояние спокойствия. Тихую музыку, легкую растяжку, чтение или упражнение на осознанность. Приглушите свет. Старайтесь держаться подальше от яркого света, потому что он может препятствовать выработке мелатонина, гормона сна. Отключитесь от гаджетов. Создайте 30-60-минутный буфер перед сном без использования электронных устройств. Сотовые телефоны, планшеты и ноутбуки стимулируют нервную систему, а также излучают синий свет, который может мешать выработке мелатонина. Третье. В постели разрешены только сон и секс. Не работайте в постели. Не смотрите телевизор, не читайте и не занимайтесь другими делами. Это помогает иметь здоровую условно-рефлекторную связь. Постель равно сон. По этой же причине, если через 20 минут вы не заснули, встаньте и покиньте постель. Почитайте или сделайте что-нибудь еще успокаивающее при слабом освещении, прежде чем снова попытаться заснуть. Четвертое. Хорошо проводите день. Для того, чтобы хорошо спать, нужно хорошо провести день. В течение дня проводите время при дневном свете или ярком искусственном освещении. Будьте физически активны. Регулярные физические упражнения улучшают ночной сон. Интенсивные физические нагрузки могут негативно влиять на засыпание, поэтому лучше отодвинуть тренировки на более раннее время, за 4-6 часов до предполагаемого времени сна. Не курите. Никотин стимулирует организм, нарушая сон. Уменьшите потребление алкоголя. Алкоголь может облегчить засыпание, но эффект проходит, нарушая сон позже ночью. В результате лучше умерить потребление алкоголя и избегать его ближе к вечеру. Сократите потребление кофеина днем и вечером. Поскольку кофеин является стимулятором, он может держать вас в напряжении, даже когда вы хотите отдохнуть поэтому старайтесь избегать его за 6 часов до сна. Предпочтите легкий ужин. Острая или тяжелая пища на ужин может спровоцировать дискомфорт и нарушить засыпание. Не отказывайтесь от ужина после 18. Дискомфорт от голода способен помешать засыпанию. Пятое. Подготовьте свою спальню. Помимо соблюдения режима и других здоровых привычек, Для качественного сна ключевым аспектом является место сна. У разных людей предпочтения могут различаться, но следующие советы могут помочь сделать спальню наиболее приспособленной для здорового сна. Спите на удобном матрасе и удобной подушке. Для сна принципиально важен комфорт. Используйте качественное постельное белье. Просто не и одеяло — это первое, к чему вы прикасаетесь, когда ложитесь в постель. Поэтому полезно убедиться, что они соответствуют вашим потребностям и предпочтениям. Установите прохладную, но комфортную для вас температуру. Спите в темноте. Используйте плотные шторы, шторы блокаут или маску для глаз, чтобы свет не мешал вашему сну. Спите в тишине. Беруши помогут справиться с шумом, который не дает вам уснуть. Но если вы не находите их удобными, Можете попробовать генератор белого шума или даже вентилятор, чтобы заглушить надоедливые звуки. Основная цель гигиены сна — оптимизировать условия для сна и ваши привычки, которые способствуют более крепкому и здоровому сну. Правила гигиены сна подходят всем, но у каждого человека могут быть свои особенности и предпочтения. По этой причине стоит адаптировать пункты гигиены сна под свои собственные нужды. Вам не обязательно менять все сразу. Маленькие шаги могут помочь вам улучшить гигиену сна. Рекомендации для страдающих хронической бессонницей. Скорее всего, если вы страдаете хронической бессонницей, то уже пробовали строго соблюдать гигиену сна. Неоднократно меняли постельные принадлежности, спали в берушах и маске, отселяли из спальни храпящего родственника и полностью отказались от кофе но бессонница не подумала отступать. Дело в том, что изолированное соблюдение правил гигиены сна не является эффективным методом терапии бессонницы. Когда у нас, к примеру, болит зуб, мы можем фанатично соблюдать гигиену полости рта, чистить зубы с утра до вечера, но от зубной боли это нас не избавит. Думаю, мало кто прибегает к подобному способу избавления от зубной боли, потому что мы понимаем, что гигиена полости рта справляется с внешними факторами, потенциально способными навредить зубам и здоровью в целом. А возникшая боль означает, что проблема кроется внутри зуба, и нам необходимо обратиться к стоматологу. Гигиена сна позволяет исключить внешние факторы, способные потенциально помешать сну. Тогда как при хронической бессоннице мы имеем дело с причинами внутреннего, психологического характера. Внешние факторы при бессоннице не являются определяющими, но способны внести свой негативный вклад. С другой стороны, знание о том, что при зубной боли не помогает частая чистка зубов, не означает, что зубы не надо чистить вовсе. Гигиена сна не помогает исправить внутренние механизмы, поддерживающие бессонницу, но призвана создать благоприятные условия для сна. Поэтому гигиену сна специалисты по сну все-таки рекомендуют стараться соблюдать, при этом не превращая ее в строгие, негибкие, обязательные ритуалы, направленные на контроль за процессом сна. Зачастую рекомендация обратиться к психотерапевту, чтобы пройти курс когнитивно-поведенческой психотерапии инсомнии, которая в настоящий момент признана золотым стандартом в лечении бессонницы. Страдающим бессонницей воспринимается как обесценивание его страданий или даже оскорбления. Дискомфорт не дает поверить, что какие-то там разговоры могут помочь наладить сон. Сохраняется глубокая убежденность в том, что могут помочь только снотворные. Да, эффективные лекарственные препараты со снотворным эффектом используются в лечении инсомнии но их использование рекомендуется только в случае неэффективности или недоступности когнитивно-поведенческой психотерапии. Когнитивно-поведенческая терапия инсомнии, КПТИ, предпочтительнее фармакологического лечения в связи с тем, что она дает более продолжительные терапевтические эффекты, в большей степени улучшает дневное самочувствие и имеет меньше побочных эффектов, чем снотворные. Если вы страдаете бессонницей, но не проходили КПТ-инсомнии у психотерапевта, то я искренне рекомендую все-таки попробовать этот способ лечения, который признан эталонными специалистами по сну во всем мире. Заключение специалистов по сну отражено во многих клинических рекомендациях авторитетных медицинских сомнологических организаций, которые как один повторяют «КПТ-инсомнии» Лучший выбор на сегодняшний день для страдающих бессонницей. АКТ относят к третьей волне когнитивно-поведенческой терапии. Психотерапия бессонницы в АКТ-подходе, АКТИ во многих моментах принципиально отличается от стандартных протоколов лечения бессонницы в когнитивно-поведенческом направлении психотерапии второй волны. Психотерапевты могут интегрировать элементы АКТ в протокол КПТ-инсомнии. Эффективность АКТ в терапии бессонницы имеет научные доказательства. Вы можете попробовать применить к бессоннице принципы АКТ прямо сейчас. Существует замечательная притча про сороконожку. Однажды сороконожка повстречала муравья, который восхитился ее грацией и ходьбой. «Сороконожка», — спросил муравей при встрече, «как тебе удается так быстро и грациозно ходить, одновременно контролируя все свои сорок ног?» «Сороконожка» впервые в жизни задумалась о том, как она ходит, и разучилась ходить. Притча отлично демонстрирует парадоксальный эффект контроля, когда мы пытаемся сознательно контролировать то, что в нашем контроле не нуждается. Вы когда-нибудь пробовали спрашивать у спящего человека «Ты спишь?» Что он вам ответил? Если он спал, то ответа вы не получили. Проконтролировать свой сон, сплю я или нет? можно только улавливая сигналы бодрствования «я все еще не сплю». При бессоннице сигналы бодрствования, когда мы лежим в постели, становятся сигналами опасности. Улавливая такой сигнал, миндалином моментально мобилизует организм на спасение. В ситуации опасности эволюция предусмотрела для нас способность как можно дольше не спать. Внимание сужается и полностью концентрируется на опасности. Если представить человека, который оказался в ночном лесу и видит, как его окружают волки, то в случае чудесного спасения он не сможет рассказать, сколько было звезд на небе и в каком месте небосвода находилась Луна. Всё его внимание будет сосредоточено на сигналах опасности, светящихся в темноте волчьих глазах. Для страдающего бессонницей сигналы бодрствования будут восприниматься аналогично светящимся глазам волка да и самоощущения будут схожими. Если человек, окруженный волчьей стаей, заснет по установленному им расписанию, он не выживет. Если миндалина натренировалась реагировать на признаки бодрствования ночью как на опасность, каждый раз она будет бросаться нас спасать. Мы не заснем, чтобы выжить. Иногда, благодаря суженному вниманию, улавливающему только опасные признаки бодрствования, Возникает ощущение поверхностного сна или вовсе полного его отсутствия, многодневного или даже многолетнего. Пациент приходит на прием и говорит, что уже несколько месяцев не спит совсем, а просто лежит в постели с закрытыми глазами. Такое состояние в медицине называют агнозией сна. Если провести объективное полисомнографическое исследование сна, то результаты покажут, что человек ночью спит но при этом не воспринимает свой сон, не чувствует его. Именно поэтому, если вы страдаете хронической бессонницей, не стоит примерять к себе те последствия для здоровья, которые приписывают истинному недостатку сна, когда человек сознательно жертвует временем сна и пребывает в постели часа четыре в сутки. Вполне возможно, вы спите более-менее достаточно. Но страх не дает отпустить контроль, и сон не ощущается. Это не делает вас симулянтами. Более того, ожесточенная ночная тревожная борьба с сигналами бодрствования, на которые миндалина дисциплинированно реагирует как на опасность, приумножает многократно разбитость, усталость, раздражительность и другие дискомфортные эмоции и ощущения утром и днем. Но не сонливость. Она, как правило, не возникает днем или не сильно выражена, что еще раз подтверждает наличие агнозии сна. Помимо отслеживания сигналов бодрствования, тревожные монстры диктуют нам отслеживать, сколько времени осталось до сигнала будильника. Мы ставим часы рядом с собой и периодически сверяемся с ними. Каждая такая сверка сопровождается возгласами «О, ужас! О, нет! Спать осталось всего ничего!» А заботливая Миндалина сразу подхватывает «Да что ж это такое! Опасность за опасностью! Не дрейф, отобьемся и продолжает активировать стрессовые системы организма с новой силой. Нередко при хронической бессоннице удается заснуть на пару часов под утро. Это связано с тем, что человек, увидев по часам, что он уже совершенно точно не выспится, отчаивается и приходит к выводу, что контролировать и сопротивляться сигналам бодрствования уже бессмысленно. Этапы реакции спасения «бей» и «беги» сменяются этапом «сдавайся». Человек сдается, прекращает борьбу и засыпает. Если вы сейчас сказали себе «отлично, сегодня вечером я не буду думать о последствиях бессонницы и отслеживать свой сон», то с сожалением сообщу, что у вас не получится не думать об этом. Напомню, что попытки подавить события внутреннего опыта, мысли, эмоции и ощущения приводят к обратному результату. Но что мы можем предпринять, чтобы не добавлять себе страданий, столкнувшись с невозможностью заснуть? Эта же стратегия позволит нам не попадаться на крючок тревожных мыслей, не сливаться с ними. Думаю, вы уже догадались. Да, мы можем использовать практики, помогающие занять позицию наблюдательного «я», соединиться с настоящим моментом, разделиться с мыслями, эмоциями и ощущениями, Разрешить дискомфорту приходить и уходить, открывшись любому внутреннему опыту. Используйте с этой целью знания, полученные из предыдущих глав. Вы можете лежа в постели замечать с позиции наблюдателя мысли, связанные с тревогой о сне. Разрешите им побыть с вами, не сливаться с ними. Представьте, что ваши мысли — это воздушные шарики, и вы отпускаете их. Не все шарики стремительно улетают из поля зрения. Некоторые какое-то время недвижимо висят в воздухе, но затем медленно-медленно начинают удаляться и исчезать. Вы также можете использовать во время засыпания техники когнитивного разделения из главы «Тревожные монстры в голове». Еще одна поведенческая стратегия, к которой мы прибегаем под влиянием бессонницы — стремление как можно больше времени проводить в постели. Мы ложимся раньше и встаем позже, иногда проводя в постели большую часть суток в надежде выспаться. Но с отчаянием замечаем, что наш сон становится еще более поверхностным и прерывистым. Представьте, что вы раскатываете тесто. И чем сильнее вы его раскатываете, тем тоньше и прозрачнее оно становится. А в некоторых местах начинает рваться. Так и со сном. Когда мы растягиваем полотно сна во времени, сон становится рваным и прозрачным. Для того, чтобы укрепить сон, нам не нужно его сильно растягивать. Старайтесь не проводить в постели больше времени, чем до бессонницы, и откажитесь от дневного досыпания. Да, это может показаться страшным и трудным, но ограничение времени пребывания в постели — одна из терапевтических тактик, показавших свою эффективность в нормализации сна при хронической бессоннице. Если самостоятельно применить стратегии терапии принятия и ответственности не получится, обратитесь за помощью эт психотерапевту специализирующемуся на психотерапии бессонницы. Отказавшись от борьбы с бессонницей и дискомфортом, который причиняет бессонная ночь на следующий день, мы тем самым убираем непереносимость дискомфорта не привносим дополнительного гипервозбуждения в процесс засыпания, и наш сон перестает быть проблемным. Чем меньше энергии тратится на борьбу с бессонницей и ее дневными последствиями, тем больше остается ресурсов на полноценную жизнь, насыщенную по-настоящему важными для нас действиями и событиями. Мы перестаем жить вопреки дискомфорту. Мы начинаем жить своей жизнью, принимая неидеальность своего сна.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 И я замечаю, что они как-то сдулись и замолчали, уступив место другим, более оптимистичным мыслям и эмоциям. Не могу не поделиться с вами своей любимой историей, прочитанной в книге замечательного психолога. К психотерапевту на прием обратился мужчина, который страдал страхом перед полетами. Ему казалось, что его тревога — это большая тяжелая обезьяна, сидящая у него на спине. Каждый раз, когда он пытался забронировать билет на самолет, эта обезьяна удерживала его изо всех сил и не давала купить билет. Психотерапевт посоветовал мужчине в следующий раз купить два билета. Один для себя, а второй для обезьяны. Мужчина последовал совету психотерапевта. Тревога его отпустила, и он отправился в путешествие на самолете. Когда человек принимает свой страх, и сосредотачивается на важных для него целях и действиях, тревога обычно становится управляемой. Что будет делать обезьяна, если вы возьмете ее с собой? Ничего. В следующий раз, когда мужчине нужно было лететь на самолете, он не купил билет для обезьяны. Он незаметно пронес ее на борт. У каждого человека есть такая обезьяна. В этом мы не одиноки. Это означает, что тревога и другие трудные эмоции — это часть общечеловеческого опыта. Уникальное символическое мышление, которое отличает человека от остальных обитателей земного шара, позволяет нам творить, создавать, изобретать, но в то же время в любой момент мы можем вспомнить или вообразить болезненные и тревожные сюжеты. Тревога, самокритика и неуверенность сопровождали и будут сопровождать каждого живущего на Земле человека. Наша задача — смотреть вперед и обращать внимание на то, к чему ведут нас наши ценности. Когда мы принимаем решение двигаться по свободно выбранному нами ценностному направлению, нам нужно принять тревогу, сомнение и неуверенность в себе, открыться болезненному опыту, после чего сделать шаг вперед. И еще шаг. И еще. ответственность. Это не один единственный шаг. Это непрерывный процесс выбора и действий, продолжающийся всю жизнь. Наша жизнь непредсказуема и не сводится исключительно к следованию по пути выбранных ценностей. Но зная о том, что большая часть препятствий в нашей жизни обусловлена когнитивным слиянием и экспериенциальным избеганием, мы способны заметить их. Зная об их бесполезности, мы можем стараться не сливаться с тревожными мыслями, отбросить борьбу и продолжить свой путь, придерживаясь личных смыслов. Мы либо выбираем борьбу с обезьяной тревоги и тратим на это драгоценное время, либо позволяем ей идти вместе с нами по жизненному пути в качестве хорошо знакомого попутчика. Во втором случае обезьяне тревоги ничего не останется, кроме как тихо следовать рядом периодически поглядывая на нас добрыми, заботливыми глазами. Как-то одна из пациенток меня спросила, как ответить на вопрос «Кто я?», занимая позицию наблюдателя. Оценки не являются инструментом нашего наблюдательного «я». Поэтому на вопрос «Кто я?» наблюдательное «я» лаконично ответит «Я?» есть. И в этом ощущается невероятная сила.